Мел. 145-66 миллионов лет назад. Триумф и крах Мезозоя. Меловой период после полуденное время планеты. Те самые часы, когда солнце еще светит вовсю, разливая тепло и свет. Но всем ясно, что скоро грядет вечер. Краски еще ярки, жизнь бьет ключом, но там и сям видны нотки грусти. За буйством тропического карнавала кроется похолодание и конец праздника, а потому нет никакого желания начинать что-то новое. Удивительно, но за 80 миллионов лет мелового периода мало что возникло, ведь все уже появилось раньше. Мел — не период-созидатель, а период-рационализатор. В это время все новации мезозоя достигли апогея. Цветковые растения и насекомые, морские ящеры и птерозавры, динозавры и птицы, млекопитающие, наконец, все они развились в полной мере, были доведены до некоторого совершенства, хотя и не всем суждено было пережить конец эры. Карта мира менялась. Распад Лавразии и Гондваны продолжался. Африка оторвалась от Южной Америки, Австралия разъехалась с Антарктидой. Индия откололась от Мадагаскара и поплыла на север, навстречу с Азией. Из-за раскола континентов увеличилось число и протяженность срединно-океанических хребтов, в которых создавалась новая океаническая кора. В геологии этот процесс называется спредингом. а молодая кора тоньше и легче, а значит, всплывала, что неизбежно привело к выходу океана из берегов и наступлению вод на сушу. Северная Америка и Европа частично затопились и превратились в архипелаги. Обилие мелких теплых морей — одна из фишек мелового периода. Менялся и климат. В целом он был по-прежнему субтропическим, выровненным по всей планете, Даже в Антарктиде, как минимум до Сантона, росли очень даже богатые леса, но зональность все больше давала о себе знать. В первую половину периода в целом температуры возрастали, ко второй половине достигнув значений на 8-10 градусов Цельсия теплее нынешних. С точки зрения климата и химического состава воды и воздуха, первая и вторая половины мела довольно сильно отличаются. В середине мела, в Синамане, уровень углекислого газа в атмосфере резко повысился, приведя к парниковому эффекту и прыжку температуры, а кислорода в воде понизился. Конечно, это привело к локальному вымиранию многих морских организмов. На суше, кстати, в середине мела тоже произошли большие перемены. Строго говоря, именно тут и можно бы провести границу юры и мела. Существующее разделение периодов обусловлено в большей степени историей геологии, а не геологической историей. Кроме космических и геологических причин, на климат немало влияли и живые существа. Гаптофитовые водоросли гаптофита класса кокколитофитце, они же примнезиофитце, а точнее отряда кокколитофорит, кокосфералис, кокколитофоралис – были главными производителями пищевого мела в меловом периоде. Их панцири составляют до 50-75% мела из известняка и мергеля. Подобные отложения местами достигают буквально сотен метров. Собственно, неспроста меловой период получил свое столь странное название. Кстати, по пути часть органики захоранивалась на дне. превращаясь в нефть и газ. Для климата важным было то, что вынос углерода из атмосферы в морские осадки кальций-СО3 продолжался миллионы лет, так что содержание углекислого пара в атмосфере стало падать, парниковый эффект стал ослабевать, и конец периода не задался. Тут температуры упорно поползли вниз, пока не случилось ужасное. Но до этого было еще далеко. Конечно, не только коколита фориды составляли морской планктон. Например, в конце мела появились и начали бурно развиваться фораминиферы нумулиты, некоторые из которых доросли до совсем неодноклеточных размеров в несколько сантиметров в диаметре. Впрочем, своего истинного расцвета и величия нумулиты достигли лишь в палеогене. «Как вы там, потомки!» Современные фороминиферы — одноклеточные существа, живущие в морях. За редкими исключениями есть отдельные пресноводные и почвенные отщепенцы. Их тельце защищено раковинкой, обычно сделанной из кальций СО3, а иногда из склеенных песчинок. Из щелей раковинки фороминиферы высовывают сетчатые ложноножки ретикулоподии, которыми ловят водоросли. Особое свойство фораминифер — способность вырастать до огромных размеров, сохраняя одноклеточность. Серингамина фрагилиссима из Шотландии похожа на губчатый шар диаметром до 20 сантиметров. Некоторые представители класса монотоломеа, а ниже ксенофеофореа из Марианской впадины, выглядят как 10-сантиметровый комок извилистых оборок. Кстати, Они же содержат удивительно много свинца, урана и ртути. Такие дозы однозначно смертельны для большинства организмов, но фораминиферам нравятся. Карбонат кальция раковинок фораминифер давал и дает, хотя и не основной, но постоянный вклад в образование мела и известняков на планете. Радиолярии радиозоа, они же радиолярия, родственники фораминифер. Они тоже имеют панцири, но сделанные обычно из кремний О2. У представителей класса Акантара из Стронций-2 so 4 Эти панцири необычайно красивы, а с растопыренными во все стороны ложноножками, что актуально, дабы удерживаться в воде и тонуть не слишком быстро, радиолярии выглядят и вовсе фантастически. Неспроста им уделено особое внимание в уникальной книге Геккеля «Красота форм в природе», впервые вышедшей в 1899 году, но не потерявшей своего художественного значения и поныне. Еще одна группа одноклеточных, получившая в милу бурный расцвет, диатомовые водоросли бацилляриофитце, и они защищены раковинками, сделанными из кремний О2. Только форма у них куда более строго геометрическая, иногда почти треугольная или прямоугольная. Маленькая тонкость из раковинок радиолярий получаются породы радиоляриты, а из диатомовых диатомиты. Из кремния одноклеточных потом могут образовываться кремни. Немалую роль тут сыграли и губки, их иглы, хотя и давали меньший вклад в образование кремней, зато служили затравкой, центром кристаллизации. На них наматывался растворенный в воде кремний зем радиолярий и диатомей. Неспроста иглы губок частенько обнаруживаются в центре кремнистых конкреций, а кремень — главный материал для нашей орудийной деятельности на протяжении большей части истории. Например, из мелового кремня изготавливали свои орудия неандертальцы русской равнины, Краманьонцы, Костенок и Салютра, а также многих других времен и мест. Конечно, радиолярии и диатомовые жили и до мела, и после. Кремень тоже бывает не только меловой, но именно такой использовался для орудий чаще всего. С начала мелового периода появились современные формы красных водорослей — родофита. Кстати, они тоже сделали свой вклад — формирование известняков местами довольно существенной. Из более масштабных существ продолжали бурно эволюционировать губки. Работа над ошибками. После завершения мелового периода численность и разнообразие губок вроде бы резко упали. Но вот вопрос, отражает ли палеонтологическая летопись реальное положение вещей? Губки — Существа большей частью морские и донные, многие и вовсе глубоководные. А с окончания мезозоя морское дно просто не успело подняться в таких масштабах, чтобы мы могли обнаружить много отложений с окаменелостями. Глубоководные отложения кайнозоя изучать трудно, на современном уровне технологий почти невозможно. Так что либо надо строить палеонтологические подводные станции — либо подождать еще сотню-другую миллионов лет, чтобы центры нынешних океанов стали сушей. Новый расцвет получили мшанки. Шестилучевые кораллы в самом начале периода еще не раскачались и строили рифы весьма халтурно, так что получались только банки. В Бареме и Апте дело вроде бы пошло на лад, а затем с конца Апта и по Синаман Снова застопорилось. В верхнем меле таки началось активное рифостроение, но все равно не такое бодрое, как в поздней юре, а в самом конце мела опять затухло. Такие колебания отражают привередливость кораллов. Если вода слишком теплая, то в ней мало кислорода, и кораллам нечем дышать. А если слишком холодная, кораллы зябнут и грустят. Зато смены коралловых фаун позволяют хорошо датировать века мелового периода. Мощными конкурентами мшанкам и кораллам в нелегком деле рифостроения составляли двустворчатые моллюски рудисты, гиппуритида, они же гиппуритоида, рудистыс рудисты и рудиста, которых известно до тысячи весьма разнообразных видов, из которых показательны узкие вакцинитес, сраставшиеся по несколько штук, в вертикальные столбы. Некоторые рудисты имели толстостенную и высокую до полутора метров раковину с разнокалиберными створками. Из прочих двустворчатых обилием видов и размерами выделяется рот иноцерамус. Позднемеловая раковина иноцерамус с феноцерамус Стейнструппи из Гренландии имеет диаметр 178 сантиметров. Это абсолютный рекорд среди всех двустворчатых моллюсков. Головоногие моллюски мела прекрасны. В германских морях жил парапузозия сепенраденсис, самый большой аммонит всех времен, чья раковина вырастала до 255 половиной метров в диаметре. Раза в полтора уступали ему многочисленные виды пахидискус, колеса которых достигали метра двух. Надо думать, такие гиганты, медленно дрейфовавшие в толще морских вод, были в своем роде самодостаточными микроэкосистемами. Наверняка раковины обрастали водорослями, всяческими паразитами и комменсалами, а может и симбионтами. Маленькая тонкость. Взаимодействие организмов — бывают разными. Конкуренция — вариант взаимодействия между организмами, когда используется один и тот же ресурс. В первом приближении тот, кто использует ресурс эффективнее, оставляет больше потомства, так что через некоторое время вытесняет менее успешного конкурента. А менсализм — вариант взаимодействия между организмами, когда прямой конкуренции нет, но самим своим существованием — Один организм подавляет другой. Классический пример — еловый лес. Елка не имеет ничего против травы и крупных животных под собой, но создает такую тень и такие непролазные дебри, что обычно под елками мало кто выживает. Хищничество — вариант взаимодействия между организмами, когда хищник использует жертву в пищу и не заинтересован в выживании этой жертвы. Жертва при этом не обязательно убивается, все зависит от способностей и возможностей хищника. Например, комар — типичный хищник, он не убивает нас только потому, что просто не может, рот так широко не раззевается. Паразитизм — вариант взаимодействия между организмами, когда паразит использует хозяина в пищу, нанося ему вред, но не убивает его, и более того, заинтересован в выживании хозяина. При факультативном паразитизме паразит должен на определенной стадии развития покинуть временного хозяина, и иногда таки убивает его. При облигатном — не покидает хозяина и потому хочет, чтобы тот жил вечно. Комменсализм — вариант взаимодействия между организмами, когда один участник получает пользу, а другому это взаимодействие безразлично. Образцовый случай — рыбы прилипалы на акуле. До тех пор, пока их масса и размер не сравниваются с акульями и не мешают хозяйке плавать, хищницы, в общем-то, они до лампочки. Симбиоз — вариант взаимодействия между организмами, когда оба участника получают пользу, но вполне могут обходиться и без партнера. Мутуализм — Вариант взаимодействия между организмами, когда оба участника получают пользу и не могут обходиться друг без друга. Важно помнить, что границы между всеми этими вариантами зыбкие и ненадежные. Все эти взаимоотношения построены не на договоренности, они не продуманы и не осознаны. Животные просто следуют инстинктам или своей сиюминутной эгоистичной выгоде. Например, птички, склевывающие клещей насекомых с антилопы носорогов в африканской саванне, вроде бы отличные симбионты, получают еду и освобождают копытных от паразитов. Но если у бедной зверушки на коже окажется открытая рана, те же добрые птички начинают радостно и хищно рвать кровавое мясо своими клювами, немало не заботясь о мучениях несчастных страдальцев. Большинство амонитов для неспециалиста — на одну раковину. Малоразличимые спирали лишь несколько разного размера и чуть более или чуть менее гладкие или пупырчатые. Однако эта группа настолько велика и разнообразна, что им есть чем удивить. Особенно радуют асимметричные, неправильно свернутые аммониты. Заметьте, что неправильные не значит патологичные — А кто надо неправильные, вполне законно и с глубоким смыслом неправильные. Например, турилитес костатус и остлингоцерас пузузианум очень походили на улитку прудовика. Гетероцерас остеэри и гамитес атенуатус имели плавный, но крутой изгиб раковины на 180 градусов, кончик которой был чуток скручен, или шел опять к голове и потом опять на 180 градусов назад. У птихоцерас Эмерицы и Гамулина Эстери раковины были согнуты пополам, причем обе части были прямыми, так где голова покороче, но с учетом щупалец эти амониты вполне могли потрогать свой хвостик. Раковина Токсоцерос Реквиени была почти прямой в форме тонкого слабо изогнутого рога с аблерогой антилопы, а у Гефонтоцерос Риуси в виде расходящейся спирали, как рог винторогого козла. У Дидимоцерос Стивенсони кончик подобной винтообразной раковины кокетливо загибался к голове тонкой прямой палочкой. Наконец, непонито Миробилис представлял собой совсем уж бесформенный плотный узел, не подвластный даже македонскому, ибо прочный. Хорошо чувствовали себя и белемниты. Большинство из них еще однотипнее, чем амониты, но были и выдающиеся представители. туза лонга мог вырастать до длины 6-11 метров. Меловой сирийский осьминог Палеоактопус неуболди, известный по отличному отпечатку в полный рост, имел большие плавники и одинарный ряд присосок на щупальцах. Работа над ошибками. В 2008 году был описан мексиканский вид позднемелового осьминога Палеоактопус пилагикус Причем сравнение отпечатков гладиусов, рудиментарных осьминожьих раковинок, показало великое сходство с ранее известным видом. Однако два года спустя выяснилось, что гладиусы мексиканского осьминога на самом деле чешуи с пузикоциллоканта. Среди иглокожих можно отметить позднемелового морского ежа Тилацидарис клавигера, иглы которого – больше похожи на булавы с тонкой ножкой и шариком на конце. Неправильные морские ежи достигли своего апогея. Они все глубже закапывались в донный ил, отчего их анальное и ротовое отверстия расходились как можно дальше. Обилие видов позволяет проследить этот процесс в мельчайших деталях. Если у видов рода инфуластер — Верхушка была просто приподнята. У Туронского инфуластер эксцентрикус поменьше, у раннеконьякского инфуластер туберкулатус побольше. То ряд видов хагеновия достиг апофеоза. Позднеконьякская хагеновия растрата, сантонская хагеновия антериор, кампанская хагеновия блэкморы, маастрихская хагеновия элонгата. У последних видов верхняя часть превратилась в рогоподобный желобок, вытянувшийся далеко назад и вверх от анального отверстия. Среди рыб появились совсем уж современные акулы и скаты. В качестве примера можно привести ската циклобатис и акулу мако изурус. Некоторые виды иногда выделяют в рот кретоксирина. кстати, весьма немаленькую, длиной до 7-9 метров, то есть с очень большую белую акулу. Современные мако, того же рода, опаснейшие хищники, тем более, что они плавают с рекордной скоростью 50-74 км в час, в рывке до 110 км в час и могут выскакивать из воды на высоту в 6-7 метров. Видимо, именно эти способности позволили одной из мака оставить свой зуб между третьим и четвертым шейными позвонками птерозавра Птераноден. На счастье крылатого ящера зуб не задел кость, а застрял в мягких тканях. Судя по отсутствию повреждений, Птераноден уцелел при нападении и улетел. Маку вообще не были разборчивыми. Внутри одного огромного скелета — Найдены одновременно кости пятиметровой рыбы Ксифактинус аудекс и мозазавра. Внутри другого — гастролиты плезиозавра. Сам он к тому времени, видимо, был уже переварен. Отпечатки акульих зубов зияют на хвостовом позвонке мозазавра Клидастер и на пяти позвонках другого мозазавра. А обломки зубов застряли в челюстях Тилозаурус, без следов заживления. Найден и позвонок мозазавра около скелета Мако со следами переваривания. Известно несколько челюстей Мако, среди зубов которых застряли зубки более мелкой акулы Скваликорос фалькатус. В общем, в меловых морях Мако творили форменный беспредел. Маленькая тонкость. Мезозой вообще был отмечен каким-то бешенством пожирания. В эту эру произошло резкое увеличение хищничества в морях от фороминифер и брахиопод до плеозавров и мозазавров. У палеонтологов даже появился термин «мезозойская морская революция». Понятно, что живые существа ели друг друга еще с докембрия, но в мезозое все вообще слетели с катушек. Что уж говорить, на ранний мел — приходится даже появление моллюсков-конусов, кониды и, вероятно, собственно рода конус, знаменитого своими ядовитыми гарпунами, предназначенными для охоты на рыбу, но в мгновение убивающими вообще кого угодно. Каждый период мезозоя отличился своими достижениями на этом поприще, но в начале мела произошел очередной, и очень мощный рывок технологий нападения и защиты. В начале мела окончательно вымерли палеониски, коколепис и им подобные, их полностью заменили современные костные рыбы. Костные ганоиды были все еще многочисленны, хотя весь мел, их разнообразие плавно падало. Известно довольно много ближайших родственников современной Амии, например, амиопсис, он же уроклис, и Йоноскопус, а также родичей панцирных щук, например, паротепидостеус, а с конца мела и сам современный род липизостеус. Среди прочих выразительных форм достигли представители отряда пахикормида, они же пахикормиформос. Виды рода протосферена стали очень похожи на рыбу-меч, но со своими странностями. Длинное острое рыло выступало далеко над короткой нижней челюстью, а на их границе и верхняя, и нижняя челюсти были украшены направленными вперед саблезубыми клыками. Грудные плавники имели вид чрезвычайно длинного лезвия косы с зазубренным передним краем. Ближайший родственник юрского лицсихтиса и Протосферены Бонрихтис гладиус — превзошел последнюю в 2-3 раза, достигнув 6 метров длины. Бонрихтис был неторопливым фильтрователем планктона. Впрочем, время примитивных рыб миновало. Моря, реки и озера уверенно занимают нормальные костистые рыбы телеостеи. Причем в милу возникает большинство их современных групп. Примеров можно приводить сотни — Это, скажем, сельдиобразные а аулопообразные эурифолис с большой зубастой мордой, похожие на барракут, торпонообразные вытянутые крупноголовые истиэус и укороченные ктенотрисса с большими плавниками, как у золотой рыбки из сказки Пушкина. На общем фоне выделяется далекий родственник арапаимы Ксифактинус аудакс, Шестиметровая морская рыбина со зверским выражением лица и бульдожьими зубастыми челюстями. Хищный образ жизни наглядно подтверждается обнаружением скелета Сифактинуса с целой дорабообразной рыбой галикус арктуатус, тоже весьма немаленькой в животе. Совсем причудливыми стали рыбы семейства сирозальмимиде из отряда пикнодонтида, они же — пикнодентиформес. Их тело было почти дискообразным, сплющенным с боков, но не это странно. У полигеродус кротоцеус из Турона Англии верхняя и нижняя челюсти были усыпаны огромным количеством практически круглых зубов, располагавшихся нестройными, но очень плотными рядами. У синхронной Демергои-Ламберти из Нигера. Осталось лишь по два ряда зубов на каждой половинке челюсти, а сами зубы несколько приплюснулись, став похожими на маляры. Более того, верхние зубы стали плотно смыкаться с нижними. У еще более продвинутого Эозеразальминус Катои из Маастрихта Марокко сохранился один ровный наружный ряд больших овальных маляров и один внутренний, мелких. Такое строение удивительно похоже на зубную систему странных современных пираний колоссома и пиарактус, которые, в отличие от своих знаменитых кровожадных родственников, питаются большей частью фруктами. Наземные растения и насекомые начала мела мало отличались от юрских, но быстро менялись. Так что к середине периода произошла глобальная смена флоры и энтомофауны. Что характерно, большинство прежних групп сохранилось, примерами чему лианоподобный папоротник Лигодиум, возникший в и существующей поныне. Конечно, даже в старых группах по мелочам возникало что-то новенькое, например, древовидные папоротники темпские – большие стволы которых были образованы из переплетенных добавочных корешков, окружающих дихотомически ветвящиеся корневище. Голосеменные в массе своей мало отличались от современных. В раннем мелу они однозначно доминировали во флоре. В середине мела разнообразие и количество гнетовых, цикадовых, гинковых и чекановскиевых начинает сокращаться. пока в конце мела они окончательно не уступили место, покрыто семенным кустарником и деревьям, Как и в Юре, многие голосеменные заново и заново изобретали цветы и плоды. Например, предцветок, так его вполне официально называют палеоботаники, нижнемелового забайкальского гнётового эоанта с горикгинии, Своими четырьмя лепестками похож на раскрывшийся плод баньяна. Росшие там же и тогда же бенетиты байсия герзутта имели семянкоподобные куполы, похожие на колбочку, окруженную волосками. В озерных отложениях множество этих семянок ассоциировано с отпечатками листьев с длинными тонкими листьями типа осоки. Иногда байсия считается уже покрыто семенным растением. Аптские афразита леяльниколия, они же легумникарпан абубаленцы из Египта и Израиля, плодоносили фруктами, похожими на качан цветной капусты. В Гатыриве встречается пыльца, похожая на покрытосеменную. В Бареме покрытосеменные появляются в заметном количестве – Уже в Апте и Альбе они захватывают огромные территории и составляют до 15% флористических остатков. В Синамане в среднем образуют до 30-40% флоры, а в некоторых экосистемах начинают доминировать. С же доминирует практически везде и по разнообразию, и по численности остатков. К Кампану и Маастрихту Флора становится практически современной. Ясное дело, на взгляд, не ботаника. Специалист-то знает, что еще очень много чего не появилось, а что было, все же отличалось от нынешнего. Интересно, что впервые в заметном количестве цветковые появились в пресноводных приозерных биотопах, потом распространились по влажным равнинам, а в наименьшем количестве встречались и позже всего расселились, по берегам морей. Далеко не всегда понятно, как выглядели первые цветковые. Современные наиболее примитивные покрытосеменные на удивление разнообразны, так что по ним представить раннемеловую флору трудно. К тому же большая часть древних растений известна только по пыльце. Одни из древнейших цветковых манцехия видали из Баремского века Испании — уже не кажутся слишком уж архаичными. Плоды манцехии похожи на сдвоенные тополиные почки. Странность манцехии — существование двух вариантов коротко — коротко- и длиннолистного. Причем у первого многочисленные листочки облегают веточки по спирали, плотно прилегая друг к другу, а у второго они редкие и расположены супротивно. Среди тысяч образцов Они никогда не обнаруживаются соединенными на одной ветке, так что можно было бы предположить, что это два растения. Однако варианты всегда ассоциированы и находятся в одинаковом количестве. Судя по всему, манцехия была подводным растением. И внешне, и по родству она ближе всего к современному роголистнику-погруженному, циротофилум демерсум. Примечательно, что другие, практически одновременные с Монцехи цветковые, несколько видов Архефруктус из Китая, в первых публикациях они озвучивались как поздние юрские, тоже были водными, хотя внешне не очень похожими растениями, так как их листочки были гораздо шире и длиннее, напоминая скорее Элодею, Элодея. Один из отпечатков архефруктус эофлора включает все растение в полный рост, от корней до плодов, а рядышком прилагается скелетик рыбки, чтобы мы не сомневались в определении экосистемы. Учитывая, что среди современных цветковых одними из самых примитивных являются нимфейные или кувшинковые нимфианы, включая нимфиалис, например, кувшинки нимфея и виктория, а также сказанное ранее про экологическое распределение древнейших цветковых, естественно предположить, что вся группа могла появиться именно как пресноводная. С другой стороны, это довольно странно, так как предки цветковых вроде бы должны быть голосеменными, а те не замечены в особой любви к воде. Как раз наоборот, голосеменные чуть ли не самые вневодные растения из всех. С третьей стороны, речь-то идет о мезозое. Тогда могли существовать странные по нашим меркам голосеменные, и как раз нестандартные условия с минимумом конкуренции были идеальным местом для возникновения прорывных новаций. С еще одной стороны, понятно, что водные растения просто лучше сохраняются, а самое-самое примитивное современное растение — Амбарелла волосисто-ножковая, амбарелла трихопода из Новой Каледонии, составляющая амбарелловых амбореланы, включая амбореллалис и почти не поменявшаяся за 130 миллионов лет, растет на склонах гор. Так что старая гипотеза о появлении цветковых в горах тоже имеет неплохое обоснование. Наконец, еще одна гипотеза гласит, что первые цветковые были травами. Это объясняет, от чего нам так трудно их найти и как они вышли из конкуренции с голосеменными, ведь последние травами никогда не бывают. Деревьями же цветковые стали только в Альбе. Как вы там, потомки? В палеонтологической летописи, строго говоря, первыми появляются очень мелкие невзрачные цветочки, собранные в соцветия. Сначала метельчатые и кистевидные, чуть позже головчатые. Первоначально они вполне могли быть ветроопыляемыми, а после опыляться двукрылыми. Это совсем не странно, если вспомнить, что цветы, производные от стробил, то есть фактически шишек, которые как раз есть ветроопыляемые собрания семя зачатков. Несколько позже возникли крупные одиночные цветы. Это может быть контритуитивно, ведь легче представить, что сначала был один цветочек, а потом он стал умножаться, превращаясь в соцветие. Но реальность бывает сложнее наших упрощенческих представлений. Одни из самых примитивных современных цветковых — австробейлиевые австробейлианы, включающие австробейлиас и магнолиевые магнолианы. К первым относятся — Например, бадьян и лициум и лимонник с хисандра. Ко вторым – магнолия магнолия, лавр лаурус, перец пипер и корица цинамоном. В большинстве своем это лесные деревья, кустарники и лианы. Как уже говорилось, часто цветы примитивнейших покрытосеменных либо большие и яркие, либо пахучие. Такой сигнал – Трудно пропустить даже самым дремучим мезозойским опылителем. Между прочим, и тогда, и сейчас в этой роли часто выступали жуки, которые еще в юре приспособились грызть и одновременно опылять предцветки бенетитов. А в середине мела применили имевшиеся навыки на цветах магнолий и кувшинок. Кстати, на большой прочный цветок удобно прицветняться. Впрочем, цветы — штуки настолько эфемерные и так плохо сохраняются, что окончательное решение вопроса о их исходном варианте еще впереди. Одно из самых замечательных достижений двудольных цветковых — слои камбия между флоэмой и ксилемой. Камбий формирует ровные концентрические слои древесины ксилемы, то есть годовые кольца. Кольца — вставлены друг в друга, что по загадочным законам сопромата резко повышает прочность стебля. У однодольных сосуды и механические волокна древесины расположены беспорядочно, так что ствол гораздо слабее на излом. Неспроста злаки, лилии и пальмы так столбообразны и почти никогда не ветвятся, а если есть ответвления, то они толстые и вертикальные. ведь иначе они отвалятся под собственной тяжестью. Стебель же вынужден быть прямым или укрепляться стеблеобъемлющими листьями. Все в детстве вытягивали и обкусывали травинки, вытягивали как раз из совокупности таких листьев, образующих трубочку. Кстати, из-за этого же пальмовые стволы не так уж здорово использовать в строительстве. Двудольные же могут сколько угодно изгибаться и ветвиться, образуя хитрую трехмерную крону. А это совершенно новое пространство для жизни, совсем не похожее на практически двумерные хвойные, у которых, правда, тоже есть годовые кольца и длинные сучья, но ветвление очень уж простое — прямые горизонтальные палки на вертикальном стволе. и совсем уж столбообразные древовидные папоротники, саговники, бенетитовые и пальмы. Пышные кроны цветковых стали домом для наших предков, прибежищем от злобных терапот и птиц. Неспроста именно в милу число млекопитающих катастрофически увеличивается. Усложнились мозг и строение лапок, ведь движения стали мудренее. В более безопасных условиях стало возможным дольше растить детенышей, что стало одним из залогов длинного детства и нашей феноменальной способности к обучению. С другой стороны, в густой листве двудольных плохо видно, что привело к дальнейшему ослаблению зрения и улучшению тактильного чувства и обоняния наших предков. Синаманский, североамериканский, Археантус с строением цветов и фруктов уже настолько похож на магнолии, что уверенно относится к магнолиевым. Тоже можно сказать про нижнемеловую бразильскую эндросиния бразилиана и среднемеловые канзасскую Лескверия элоката и японскую протамонимия казай накайгонги. Листья, найденные рядом с плодами архиантуса и названные лириофиллум Канзенсе, выглядят довольно странно. Они были бы почти квадратны, если бы не были раздвоены глубокой вырезкой напротив черешка. Кроме отпечатков, в распоряжении палеоботаников имеются и цветы, застывшие в янтаре. Тропедогина пики и тропедогина Пентаптера из берманского янтаря сохранились просто идеально. Пятилепестковые цветочки-звездочки тропедогины крошечные, с длиной лепестка всего в полтора миллиметра. По строению они больше всего похожи на цветы австралийского дерева циратопиталум из небольшого южного семейства Кунониаце, широко известного от неогена до современности. Между прочим, это показывает, насколько неполна представленность групп растений в палеонтологической летописи. Если кунониевы действительно появились в середине мела, то на протяжении десятков миллионов лет они существовали, но были невидимыми для палеоботаников. Маленькая тонкость. Берманский янтарь — единственное в своем роде явление. В этой синоманской машине времени — До нас доехали тысячи удивительных существ. Растения и насекомые, клещи и пауки, улитки и аманиты, лягушки и ящерицы, динозавры и энонциорнисы. 98-99 миллионов лет назад какие-то особенно смолистые деревья закапывали пространство под собой прямо-таки янтарными лужами, в которых вязла всякая мелочь. Местные крестьяне — добывают янтарь на продажу, а палеонтологи не проводят раскопки, а ходят на рынок и скупают ценнейшие образцы. Правда, иногда представления торговцев и палеонтологов о ценности инклюзов расходятся. Ювелиры порой отпиливают и зашлифовывают уникальные включения из эстетических соображений, а ученые ругаются и ужасаются такому варварскому уничтожению. Каждый год гарантированно выходят статьи с фантастическими сенсациями из берманского янтаря. Интересно, что и растения, и насекомые из берманских янтарей вовсе не тропические, а в лучшем случае субтропические. Ископаемые аналоги найдены в Сибири и Канаде, а современные живут либо намного севернее, либо намного южнее экватора, либо в горах. Отдельная тема — большая или меньшая примитивность одно- или двудольных, с поправкой, что многие ботаники сейчас вообще стараются не выделять эти группировки. Вроде бы двудольные дикотеледонес в палеонтологической летописи появляются раньше и в целом примитивнее, но некоторые черты однодольных монокотеледонес тоже весьма архаичны. В экваториальной области меловая пыльца часто похожа на пальмовую. Важные находки для решения вопроса о происхождении однодольных — отпечатки ароидных, арация спиксиарум кипеа и лилиеподобных кратулерион богнарианум из Нижнего мела Бразилии. Маленькая тонкость. Ископаемая флора плато Каро в Бразилии уникальна своим богатством. В отложениях границы Апта и Альба сохранились отличные отпечатки массы цветковых растений. Водных кувшинкоцветных нимфиалис, плюрикорпилация и ягуариба, лютиковых ранункулялис и примитивных протеоцветных протеалис, лавровых лауралис, арарипиафлорифера, магнолиевых магнолиалис эндресиния из хенкерифилум и перцевых пипералис, гексогины, а также, упомянутых выше, ароидных и лилиеподобных. Такое изобилие явно говорит о долгом предшествующем эволюционном пути. Как уже говорилось в компании и флора окончательно превратилась в современную. Известны не только все основные современные свойства, но даже некоторые современные роды, например, платан-платанус. Неспроста ботаники широко пользуются термином кайнофит, обозначающим эру господства цветковых растений, начинающуюся во второй половине мела и не совпадающую с границей мела и палеогена, мезозоя и кайнозоя. Сформировались и знакомые нам сообщества — Водные, разнотравья, дождевые тропические леса ближе к экватору и смешанные листопадные леса дальше от экватора. Правда, слово «знакомые» не надо принимать слишком близко к сердцу. Даже в середине Кайнозоя ландшафты еще не были такими, как сейчас. Все же меловой и современный лес — это два разных леса. Так что среди специалистов Нет полного согласия, можно ли маастрихтский дождевой лес прямо сравнивать с нынешними джунглями. Возникновение трав – величайшее достижение мезозоя. Оно изменило ландшафты и почвы, химический состав вод и анатомию животных. Ближайшие аналоги трав до цветковых – мелкие хвощи, плауны, папоротники и голосеменные типа эфедры. Все как на подбор жесткие, а то и вовсе ядовитые. Слишком большой продуктивностью они не обладают, а корневая система у них слабая и плохо держит почву. Травы совершили истинную революцию. Возникший дерн резко снизил размыв почв и сток азота и фосфора в водоемы, что имело грандиозные последствия как для пресноводных, так и морских экосистем. Огромная биомасса стала отличной едой для травоядных. Динозавры стали активно опускаться обратно на четвереньки и срочно совершенствовать жевательный аппарат. Неспроста именно с середины мела начался последний всплеск их разнообразия. Многие мелкие животные получили новый шанс, ведь укрываться от хищников и вить гнезда в травах гораздо веселее, чем на голых камнях, между какими-нибудь саговниками. Работа над ошибками. Некоторые ископаемые растения, даже несмотря на хорошую сохранность, остаются спорными. Из нижнемеловых отложений Китая было описано насекомоядное растение Архиамфора лонгицервия, невероятно похожее на современных сарацениевых, сарациниации. Листья-кувшинчики с расширениями-мешочками правда похожи на ловчие листья сарацения-пурпурая. На внутренней стороне листьев вроде бы даже обнаружились железки. Найденное рядом семя тоже было похоже на семена сарацениевых. Однако другие палеоботаники не согласились с таким заключением и показали, что с наибольшей вероятностью Археоморфа — это листья уже известного голосеменного Ляонинга клядус бои, пораженного насекомыми галлообразователями. Галлы — наросты, образующиеся на листьях растений, в ответ на вторжение всяческих паразитов, от вирусов до членистоногих. Многие насекомые специально провоцируют образование галлов всяческими хитрыми ферментами, чтобы отложить внутрь яйца. Наружный плотный слой галла защищает, а внутренний рыхлый питает личинку. Маленькая тонкость. Триумф цветковых в середине мела имел огромные и разнообразные последствия. Новый вид взаимодействия с грибами, эктомикориза, позволило гораздо эффективнее впитывать минеральные вещества и увеличивать обмен веществ. А вместе с новым типом устьиц и более совершенным желкованием увеличить продуктивность. Из-за меньшего содержания в листьях цветковых лигнина их опад разлагается намного быстрее, чем хвоя голосеменных. Это привело к обогащению почв и сначала к нарушению установившихся взаимосвязей и вымиранию прежней биоты, а после к повышению биоразнообразия сообществ, причем как наземных, так и водных. Ведь из почвы все рано или поздно оказывается в воде. Более подробно о всех тонкостях этих взаимосвязей можно узнать из книги Журавлева «Сотворение земли. Как живые организмы создали наш мир» 2018 года. Где растения, особенно с цветами и нектаром, там и насекомые, особенно с их аппетитом. Развитие покрытосеменных семенных. и их опылителей шло в тесной связке. Юрские и раннемеловые опылители были нацелены на пыльцу голосеменных, так что с распространением цветковых часть прежних насекомых вымерла, а часть сменила меню. С другой стороны, первые цветковые довольствовались опылителями гнетовых и хвойных. В апте Забайкалья найдены примитивные перепончатокрылые пилильщики семейства Ксиелиды: Spatoxiela pinnicola, Antoxiela antaphaga и Xeroxiela dolichocera с пыльцой хвойных в зобе и кишечнике. Забавно, что у современных Ксиелит пыльцу хвойных едят только личинки, а взрослые питаются пыльцой цветковых. Такая вот эволюция гастрономии. Если ранние меловые насекомые мало отличались от юрских, то синоманские совсем другое дело. С середины мела начали бурное развитие термиты, муравьи, бабочки и мухи, а также их враги — наездники и богомолы. Главными опылителями все это время были жуки и двукрылые. Отличное доказательство — Пыльца на жучке-толстячке анги-морделла-бурмитина из берманского янтаря. Даже таракан Мезоблатта Макси и тот не мог удержаться от поедания вкуснейшей пыльцы, сохранившейся в их капролитах. Подумать только, в то время как кто-то вешает янтарные бусы себе на шею, кто-то другой разглядывает в микроскоп капролиты меловых тараканов, застрявшие в этом янтаре. Мухи Lingua tormia из берманского янтаря, Buccinotermia soplensis и Buccinotermia magnifica из испанского янтаря имели очень длинные хоботки для высасывания нектара, а для пущей наглядности на брюшке Buccinotermia сохранилась прилипшая пыльца бенетитового эксосиполинитес. Другие мухи Корейская длиннохоботковая букцинатормия Гангнами, бразильская кротомия Макроринха и берманская кротомия мимотика стали невероятно похожи на ос формой тела и полосатой черно-желтой окраской. Такой же стратегии придерживаются и родственные современные мухи-львинки. страциомииды, а также журчалки сирфиды и жужжалы бомбилииды. Одновременно это же ясно говорит о существовании и достаточной значимости опасных ос и пчел уже в раннем мелу, а также об активности мушиных врагов с развитым зрением. Маленькая тонкость. Черный цвет у насекомых обеспечивается пигментом меланином. Кроме прочего, он придает покровам дополнительную прочность, связывая белки кутикулы так, что черные участки тельца и крылышек лучше сохраняются, а потому даже на нецветных отпечатках можно увидеть узоры, покрывавшие насекомое миллионы лет назад. В качестве бабочек, как и в предшествующие периоды, часто выступали сетчатокрылые неораптера. из семейства каллигроматиды, например, абриграмма калафлеба, ореграмма и софограмма. На отпечатках их крылышек отлично видно окраску с полосочками и пятнышками, и форма, и цвет крыльев неотличимы от бабочкиных. Конечно, с точки зрения профана, тогда как палеоэнтомологам дело представляется совсем иначе. Похожие на бабочек цикады колосса косус — Достигали приличных размеров до 6-7 сантиметров в размахе крыльев. Впрочем, и бабочки уже были. С самой границы Юры имела известный например, Дайоптерикс Ольга из Забайкалья и Дайоптерикс Разницыни из Казахстана. В Гатеривско-Аптских отложениях Ливана найдена гусеница хоботковой бабочки, а во второй половине Юры таковых становится. намного больше. Как вы там, потомки? Примитивнейшая современная дневная бабочка барония Бревикорнис выглядит довольно банально, внешне похожа на репейницу. Поздние мезозойские бабочки были принципиально такими же. Некоторые сетчатокрылые эволюционировали своими хитрыми путями. Личинка златоглазки галюцинахриса диогенези, известная из испанского альпского янтаря, как и современные родственники, имела ужасные кривые челюсти и была похожа на паука, с длиннющими тонкими ногами и коротким брюшком. Но не это странно. По всему телу личинки торчали длиннейшие перистые нити, отдаленно напоминающие хвощи. На эти щетинки – Прилипали волоски папоротников, так что зверушка была покрыта кучей мусора и прикидывалась веником, подстерегая добычу и прячась от врагов. Неспроста у нее такое название. Слово «галлюцино» переводить не надо, а видовой эпитет отсылает к диогену из бочки и синдрому диогена «больные коем собирают всяческий мусор». Личинка другой златоглазки, филохриса хуанги из берманского янтаря, мимикрировала подпеченочный мох. Широкие плоские выросты по бокам тела по размерам и форме такие же, как листья мха, найденные в тех же янтарях. Раз была маскировка, значит, было от кого прятаться. В милу достоверно появляются богомолы. Древнейшие представители – Крета-фатина, найдены в Бериаско-Валанжинских отложениях Монголии, чуть позже: крета-фатина Тристриата, Витима-фатина каругата, аморфос шарови, Боиса Монтанис-Макулята и Крета-Монтанис Ларвалис из Воланжинско-гатериевских слоев Забайкалье, Бурмантис Либаненсис из Баремских Ливана. Крета фатина-монголика. Из барема аптских монголий. В более поздних отложениях их становится больше: раптоблата Вадингтоне и Сантамантис тамантис из Апта Бразилии и многие другие. Богомолы это фактически злобные хищные тараканы с длинной грудью и лапами-хваталками, тогда как голова у них в целом осталась тараканьей. У меловых богомолов Клешни еще не были столь впечатляющими, как у нынешних, но уже снабжались острыми шипами. В то же время некоторые хищные тараканы, но не богомолы, приобретали удивительное сходство с богомолами, примером чему служит манипулятор Модификапутис из берманского янтаря. Чуть меньше похож на богомолов, но тоже использовал шипастые передние лапы для ловли добычи алиеноптерус брахиелитрус, все из тех же берманских янтарей. Он относится к странной группе алиеноптера, которая иногда объединяется с тараканами, а иногда выделяется в самостоятельный отряд, промежуточный между тараканами и богомолами. В это время Перепончатокрылые стали настолько страшной силой, что алиеноптеры начали прикидываться ими. Особенно одаренными оказались Тея Бронислав и Тея Гуанги. Мимикрия их бескрылых личинок под рабочих муравьев просто удивительна, а крылатые взрослые были больше похожи на одиночных ос. Легко спутать сосами и химера-блатина бровипис. и капутораптор видит, а с пчелами — апеблатта-муратай, мейлиа-янггане и в целесвап — кратокретократ. Другой странный бирманский муравьеподобный почти таракан — этиокаренус бурманикус, выделенный в свой отряд этиокаренадеа, но, возможно, являющийся все же тараканом. Известная бескрылая самка удивительно схожа со стройным глазастым длинноногим муравьем, Но у этикаренуса была треугольная голова, прикрепленная к шее углом и обращенная широкой частью вперед. На тонкой шее располагались какие-то парные железы, возможно, похучие. Защита от опасностей может реализовываться по-разному. Как минимум с Барема некоторые тараканы перестали откладывать яйца в землю. а стали носить с собой в оотеке, специальной прямоугольной капсуле. Древнейшим примером являются китайский пинеблателла иксионенсис. А позже оотеки в большом количестве известны из берманского янтаря. С турона, тараканы с яйцекладом и вовсе окончательно исчезли. Носить потомство с собой хотя бы некоторое время очень предусмотрительно, Так намного снижается вероятность того, что яйца съедят какие-нибудь муравьи или заразят наездники, а от Аотеки всего один шаг и до заботы о свежевылупившихся тараканятах. Если одни тараканы ударились в хищнический эгоизм, то другие пошли по пути вегетарианства и общительности. Термиты термитида – общественные потомки тараканов, И не странно, что нынче их часто объединяют в один отряд. Чудесно, что можно палеонтологически проследить переход одних в других. Из альпского янтаря Франции известен эусоциальный таракан социалоперлюцида. Его повышенная общительность и склонность к жизни в гнездах устанавливаются, во-первых, по большой голове, Статистика показывает, что у общественных термитов голова больше, чем у одиночных тараканов, причин чему, конечно, множество. Во-вторых, по удивительным для тараканов чувствительным утолщениям на удлиненных максилах. А в-третьих, по многочисленным чувствительным отверстиям на передних ножках. Все эти и другие черты очень полезны для взаимного ощупывания и передачи химических сигналов, и явно уклоняются в термитью сторону. Как вы там, потомки? Из общих соображений получается, что термиты должны были возникнуть еще в юре. Как водится, промежуточное звено обнаруживается позже своих потомков, но не стоит торжествовать опровергателям официальной науки. Живых ископаемых и нынче хватает. Многие современные тараканы — тоже очень любят быть в компании и ведут не такую уж простую общественную жизнь. У них могут быть отношения доминирования и подчинения. Они обмениваются информацией. Существуют и вовсе полусоциальные криптоцеркус, по сути, переходные между тараканами и термитами. Это отличный пример относительности понятий древность и примитивность в приложении к современным организмам. Строение тараканов действительно во многом архаично, а вот поведение прогрессивно. Между прочим, в кишечнике и термитов, и криптоцеркусов живут одноклеточные трихонимфа, которые способны самостоятельно переваривать целлюлозу, но к тому же имеют бактерии симбионтов которые им в этом помогают. Так что, когда говорится, что термиты переваривают целлюлозу, стоит понимать, что это делают не сами термиты, а симбионты двух уровней, тогда как термиты являются просто хорошими измельчителями и домиками, строящими к тому же еще и домики-термитники. Такая вот матрешка. Древнейший настоящий термит боисатермос Термос Лепидеус — известен из местонахождения Байса в Бурятии. Его возраст определяется иногда как Бериасский, иногда как Воланжинский, а иногда Аптский. Сохранился отличный отпечаток крылатой особи. Позже термитов становится больше. «Вальдитермес Бренане» из Готерива, Англии, «Мея термес Бертрани» из Барема, Испании — Етермес Цаи и многие другие из Барема, Китая. Кханитермос Акутипенис из Апта монголии имеет переходные между тараканами и термитами черты. Синхронные Либанотермос Вельце и Мельквартитермос Миреус из ливанского янтаря и многочисленные роды и виды из альпских, берманских и французских янтарей показывают, что к середине мела эта группа уже стала весьма разнообразной и значимой. Термиты сыграли огромную роль в нашем происхождении. Во-первых, они стали намного эффективнее перерабатывать древесину, возвращая углерод и прочие элементы в активный круговорот веществ, что по цепной реакции способствовало росту растений и увеличивало число термитов. Во-вторых, Они стали упорно рыхлить землю миллиардами норок, в которые к тому же затаскивали органику, и через которые глубоко в почву стал проникать кислород. Понятно, что роющих существ хватало и до того, но общественные насекомые в силу численности и специфического размера, не слишком большого, но и не микроскопического, способны на большее, чем многие другие дигеры. Одним из следствий активности термитов стало появление высоких тропических деревьев, которые смогли закрепляться на бедных и сравнительно рыхлых или, напротив, слишком плотных почвах. А ведь именно на этих деревьях и в милу и позже жили наши предки. Наконец, сами термиты — отличная еда. В далеком будущем их питательные свойства — в сочетании с умением строить бетонные термитники сыграли важнейшую роль в становлении нашей рудийной деятельности. Термиты были не единственными общественными насекомыми мела. В это же время возникают пчелы и муравьи. Древнейшая пчела, Melitosfex burmensis, из берманского янтаря, была очень мелкой, всего 3 миллиметра. во многом похожий на хищных ос, но уже пушистый и, вероятно, достаточно трудолюбивый в распространении пыльцы. Пчелы — первоочередные опылители густых лесов, в плотной листве которых ветроопыление заметно затруднено. Кстати, именно для облегчения онова мог возникнуть периодический листопад. Впрочем, буки, осины, березы и дубы, в том числе вечно зеленые, как-то справляются. И даже насекомым летать сложно. К тому же пчел мало не бывает. Они организованы и целенаправленно посещают цветы одних и тех же видов растений. А это важно для успешного размножения трав и деревьев. Муравьи — чрезвычайно разнообразные животные. Чудесным образом они помещаются в одно надсемейство формикоидея со всего двумя семействами, чисто меловыми «арманииды» и классическими «формициды». Муравьи появляются, видимо, в Альбе и становятся уже очень заметны в Сеномане. Самые ранние муравьи — «армания», «орапия» и другие представители «арманиид» вероятно, еще не имели рабочих особей. Чуть позже американские сфекомирма, мирма таймырские «длюскиидрис» с «грехини» и прочие подобные — уже стали внешне, на первый взгляд, неотличимы от современных муравьев и обрели социальное расслоение на цариц, царей и рабочих. Среди меловых муравьев из сберманских янтарей некоторые имеют удивительный облик. Морда зигразимеция тонсора была закрыта страшной щетинистой маской, похожей на зубастую пасть. Лингвамирмекс Влади — Насаживал добычу на огромный рог на лбу, протыкал чудовищными изогнутыми челюстями и пил вытекающую гемолимфу, за что и получил видовое название в честь Влада Дракулы. Рог был похож на мясницкий тесак и, что совсем странно, был укреплен металлом для пущей прочности. Понятно, что рог не был целиком железным, а содержал лишь ионы металлов, но все равно... Это круто. Чтобы мы не сомневались, как лингвамирмекс использовал свое вооружение, он найден в янтаре вместе со своей жертвой, проткнутой личинкой. Муравьи воздействовали на экосистемы по многим направлениям. Во-первых, многие виды растительноядны и являются чрезвычайно активными распространителями семян трав и даже деревьев. Во-вторых, хищные муравьи чрезвычайно эффективно истребляют растительноядных насекомых в том числе тех кто грызет листья сосет соки из стеблей и тем нарушает рост деревьев тем самым муравьи в немалой степени создают леса опять же дом наших предков как вы там потомки несть числа примеров взаимодействия муравьев и растений Но всей истории бьет симбиоз муравьев Филидрис-Нагасау и растения сквамылярия-Гукслиана на Фиджи. Муравьи специально высевают семена эпифитных сквамилярий в удобные щели в коре деревьев, удобряют их и всячески заботятся, а сквамылярии отращивают огромные расширенные стебли с системой пустоты ходов внутри. Готовый муравейник. Интересно, что есть виды сквамолярий, существующих независимо от муравьев. Есть вполне способные жить без муравьев, но чаще с ними связанные, а есть уже навсегда зависимые от шестиногих земледельцев. Странная особенность меловых экосистем – отсутствие специализированных капрофагов. Кто занимался переработкой тонн динозаврового навоза – непонятно. Возможно, это были грибы, какие-то жуки и мелкие мушки. В капролитах динозавров находят какие-то норки, но реальных кандидатов известно очень мало. Отличная претендентка на эту чудесную должность — личинка таракана из ливанского янтаря из семейства Блатулиде, найденная вместе с частичками древесины, переваренными кем-то крупным. Таракашка выглядит довольно странно, с очень широкой глазастой головой, укороченным и сильно расширенным брюшком и очень длинными задними ногами. Динозавры и прочие мезозойские твари не только гадили, они были еще и вкусными. Как минимум в апте появились кровососущие клопы, например, ториростратус pilosus и Flexicorpus акутиростратус из Китая. Об их вампирских наклонностях можно догадаться и по строению ротового аппарата, и по рекордному содержанию железа в отпечатке тори растратуса, установленному с помощью спектрометрии. В смолах Сибири найдены кровососущие мокрицы куликоидос. Из раннего мела Бурятии известен и древнейший пухоед, ближайший родственник вшей, Сауродектес в Рсанске, Блохи появились раньше, и уже в раннем милу их предостаточно. Например, Торвиния Аустралис из Австралии. Гигантских размеров достигли китайские Тиранопсила Беопионенсис и Псеудопуликс магнус, последняя длиной 22,8 мм и с ротовым стилетом 5 мм длиной. Выходит, длина псевдопуликса равнялась длине черепа млекопитающего еголоденс янкинзи из той же фауны, а своим жалом ужасная блоха вполне могла проткнуть бедную зверушку насквозь. Зауровтирус лонгипис из Забайкалья и Зауравтирус эквизитус из Китая были среди всех ископаемых наиболее родственными современным блохам, но при этом очень длинноногими, похожими на водомерок. Их дыхательная система приспособлена к длительным задержкам дыхания, отчего было высказано предположение, что заурофтирусы были паразитами на летательных мембранах птерозавров, которые те регулярно макали в воду, когда ловили рыбу. Впрочем, в такой интерпретации есть сомнения. Возможно, самки наведывались к птерозаврам только один раз, чтобы напиться кровушки, после чего откладывали яйца в воду, где развивались личинки. Ясно, что членистоногая нечисть была представлена не только насекомыми. Среди клещей древнее всех неопределенный представитель мезостигмата из раннемелового ливанского янтаря. Клещ Дейна Кротен Дракули из берманского янтаря получил свое видовое имя недаром. А иксодовый клещ Корну пальпатум бурманикум и вовсе найден на динозавра. Тут уж ни малейших сомнений в его образе жизни не остается. Самих клещей терроризировали другие паукообразные. В одном берманском янтаре сохранился замотанный в паутину иксодовый клещ. В других также найдены жертвы, паутинки и даже их изготовители, например, паук Гератонефила Бурманика, который слишком увлекся наблюдением за запутавшийся в тенетах осой Каскосцелио инкасус и сам оказался в янтаре. В то же самое время, когда продвинутые пауки вовсю плели паутину, в тех же самых лесах сохранялись гораздо более архаичные формы, живые ископаемые. Химера рахны инги из Бирмы имел очень примитивный облик с длинным членистым брюшком, снабженным двумя парами здоровенных паутинных бородавок по бокам и длинным непарным членистым щетинистым крысиным хвостом по центру. Такой облик похож на необычных современных паукообразных телефонов «Уропиги», хотя химерарахны не слишком-то им родственны. Появились в милу и ложно-скорпионы, псевдоскорпионес, они же псевдоскорпионида или хелонетти. Как вы там, потомки? Современные телефоны и ложно-скорпионы независимо друг от друга изобрели клешни. Телефоны знамениты к тому же пахучими железами, из которых некоторые виды умеют брызгаться едкой гадостью, а ложно-скорпионы — хитрыми брачными танцами и замысловатым живорождением. Средние мезозойские экосистемы, переходные от мезофита к кайнофиту, самые интересные. Прежние флоры и энтомофауны исчезали, новые еще не закрепились. Неспроста в это время чудесным образом в палеонтологической летописи становятся заметны реликтовые группы, вроде бы давно в Перме, Триасе или ранней Юре пропавшие. Например, сетчатокрылые психопсиды, цикады, мезогериониды, жуки, лабрадора-калииды, и трахипахеиды. «Как вы там, потомки?» Во второй половине мела экосистемы вышли в новое стабильное состояние. Но в некоторых местах они подзастряли на мезозойском уровне. Лучше всего это видно на Новой Зеландии, где и флора, и энтомофауна содержат не только отдельные меловые семейства и роды, но даже целые сообщества. Хотите очутиться в позднемеловом лесу? Летите на Новую Зеландию. Немало реликтов также на Тасмании и в Капской провинции Южной Африки, в несколько меньшей степени во внетропических областях Южной Америки и Австралии. Как ни странно, вплоть до раннего Мила дотянули отдельные амфибии темноспондилы, которым вроде бы было положено вымереть в конце триаса. Останки четырех метрового, широкоголового калазухус-клея-ланди похожего на среднетриасовых стегоцефалов, были найдены в аптских отложениях Австралии вместе с костями динозавров. Не странно, что поначалу его нижняя челюсть была принята за анкилозавровую. Да и без реликтов экзотики хватало. Особенно впечатляет огромная лягушка Бельзебуфо-ампинга из Мастрихта мадагаскара Ближайшая родственница современных южноамериканских рогаток Цератофрис и щитоспинок Липидобатрахус. Бельзебуфо имела огромную бронированную голову, больше и шире остального тела. Длина найденных экземпляров составляет 19 сантиметров, а ширина черепа 13 сантиметров. Но это были, видимо, молодые лягушечки, а взрослые могли вырастать до 40 сантиметров. Не зря она названа в честь Вильзевула. Такое демоническое существо могло лопать довольно крупных созданий. Меловые черепахи в большинстве своем довольно скучны, но в мире гигантов некоторые не терялись. Особенно впечатляющих размеров достигли свежепоявившиеся морские черепахи, древнейшие из которых — Десматохелис-Падилая из раннего мела Колумбии и Санта-Хелис гафней из Апта-Альба-Бразилии еще имели когти на передних ластах и были покрыты двухметровым почти круглым панцирем. Чуть позже их превзошли трехметровая протостега Гигас и совсем уж титанический Архелон исхирос общей длиной 4,6 метра и с размахом ласт 4 метра. Крупнее морские черепахи не вырастали ни до, ни после. Археллан имел совершенно ужасный крючковатый клюв, похожий на орлиный. До сих пор непонятно, связана ли его хищная форма с ловлей какой-то активной и защищенной добычи, или это результат полового отбора и межсамцовых сражений. У самого целого экземпляра нет правой задней ноги, Причем есть следы зарастания костей, то есть лапа была откушена в детстве. Вероятно, архелоны становились жертвами мозазавров или плеозавров. Другие родственнички были скромнее. Но тахелоны кастата имела менее чем двухметровую длину. Более продвинутые черепахи мало отличались от современных. Некоторые роды, например, аллоплеорон — Благополучно пережили позднее меловое вымирание и просуществовали синомана вплоть до олигоцена. Родство некоторых мезозойских рептилий, даже несмотря на большое количество находок, остается неясным. До сих пор загадочен отряд диапсид хористадера, включающий несколько семейств, из коих самое известное хампсозауриды. Появились они не то в конце Триаса, не то в середине Юры, а дожили аж до раннего Миоцена, преодолев позднемеловое вымирание. Разные Харистадеры выглядели по-разному. Некоторые, монгольская Тхойрия намсарай и европейская североамериканские Хамсозаурус были очередными аналогами крокодилов-гавиалов с очень странной задней частью черепа, как будто сплетенной из широких костных лент, некоторые достигали 3,5 метров длины. Китайские гифалозаурус были совсем другими, с крошечной головкой на длинной тонкой шейке и очень длинным хвостиком, типа пресноводных 80-сантиметровых плезиозавриков. Найдены буквально тысячи скелетов гифалозавров. Благодаря такому изобилию Удалось найти даже суперредкостную аномалию двухголового детеныша. Конечно, в природе у таких мутантов шансов на выживание практически нет. Но помечтать о начале эволюционной линии двухголовых, а там, глядишь, и трехголовых, вполне можно. Некоторые харистадеры, возможно, заботились о своем потомстве. По крайней мере, так можно интерпретировать находку в раннемеловом слое в Ляунине скелета взрослого Филидрозаурус спленденс с шестью детенышами рядом. Другая странная плавающая рептилия — клювоголовый Анкилосфенодон пахеастозус из Альба-Мексики. Судя по его постоянно растущим зубам с очень низкой, широкой, тупой конической вершинкой — Это был ценитель водорослей. Вегетарианская диета нестандартна для водных рептилий. Впрочем, современные галапагосские морские игуаны Amblyrhynchus cristatus выбрали такую же экологическую нишу. Меловые чешуйчатые сквомата переживали расцвет. В первую очередь это касается ящериц лацертилия, На протяжении почти всего мела их разнообразие стремительно росло. Более того, оно было вполне сопоставимо с кайнозойским, а по самым оптимистичным оценкам даже больше. Особенно много ящериц найдено в верхнемеловых отложениях Монголии и Северного Китая. И вараны, и сцинки, и гекконы, и обыкновенные ящерицы, и игуаны, и агамы, и хамелеоны — И еще куча специфических групп. Однозначно отнести меловых ящериц к современным группам часто не получается. Например, Адамизаурус магнидентатус по форме своих крупных конических зубов похож скорее на сцинков и гекконов, а по строению нижней челюсти — на агам. Хамелеогнатус иорданский похож на хамелеона, но был растительноядным, причем первым обрел стригущий-режущий тип укуса. Сцинкоподобная глобаура венуста и ее родственники имели двух, а иногда и трех бугорковые зубы. Полиглифаноден Стернберги тоже был растительноядным, а у родственного тубероцефалозаурус Помпабилис развился даже намек на гетеродонтность. Кроме туповатых задних зубов, имелись более острые и длинные передние. Клыкоподобными передними зубами обладали и похожие на агам апризаурус бидентатус и несколько видов гилморотеус. Он же макроцефалозаурус. Черепа гилморотеусов достигали более 10 сантиметров длины, приличный размер для ящерицы. Монгольские вороноиды эстезия монголиенсис, судя по позвонкам, вырастали больше двух метров длиной и могли составить неплохую конкуренцию мелким хищным динозаврам. Некоторые ящерицы, избегая хищников, в которые уже раз учились планировать на перепонках, натянутых на растопыренных ребрах, примером чему родственник агам и хамелеонов Ксианг Лонг с Гаои. очередной аналог летучего дракончика. Другие ящерицы, напротив, поплотнее прижимались к земле и даже закапывались в нее. Сцинкоподобная словоя Даревски, судя по маленьким глазкам, вроде бы должна была быть роющей, но большие развитые ноги этому противоречат. Синьо Амфисбена Гексатабуларис Возможная родственница амфисбен, без многих подземных рептилий. Впрочем, сходство запросто может быть и конвергентным. Ее череп почти круглый при взгляде сверху, с короткими и широкими челюстями, но в отличие от амфисбен, с заглазничными и верхними височными дугами. Развитые передние лапки, про задние мы не знаем, тоже отличают синюю амфисбену от современных амфизбен. Как вы там, потомки? Амфизбены — безногие ящерицы, иногда они выделяются в свой отряд с массой удивительных особенностей. Голова разных видов имеет вид разных землеройных инструментов, каковым, собственно, и служит. Хвост невероятно похож на голову, а в случае опасности амфизбены поднимают его, чтобы злобный враг — кусал его, а не голову. Их тело заковано в сплошную роговую пленку, которая гибкими бороздками подразделена на кольца. Кожа неплотно прикреплена к мышцам и способна довольно активно волнообразно двигаться, цепляясь за почву, так что амфизбены ползут почти как дождевые черви, причем могут ползать и назад, откуда происходит их второе название — «двуходки». Глаза скрыты под кожей и почти не видят. Питаются амфизбены в основном муравьями и термитами, и даже яйца откладывают в муравейниках и термитниках. Впрочем, некоторые виды живородящи. Амфизбены без ноги, но двуногие бипос сохранили передние лапки с тремя пятью пальчиками. Строение не только скелета, но и мягких тканей можно увидеть на многочисленных ящерицах из янтарей Ливана, Франции и Бирмы. Лучше всех сохранилась древнейшая веретеница Барлехерзаурус вингтини, крошечная, еще сохранявшая коротенькие ножки, в отличие от своих змееподобных потомков. Одно из важнейших направлений эволюции ящериц Уход их в воду. В частности, отлично научились плавать вараны, чем, видимо, обеспечили себе успешную конкуренцию с хищными динозаврами, которые по большей части старались не соваться в реки и озера. Были и альтернативные линии, например, монгольский пара-варанус Ангустифранс из Игуановых. Кстати, сравнительно близкий родственник юрского баваризавра, съеденного компсогнатусом. Эта мелкая ящерка, видимо, жила в основном на суше. Но в строении ее черепа есть удивительно много сходств с гигантскими морскими мозазаврами. Удлиненные носовые отверстия, узкая лобная кость, специфические особенности строения костей крыши черепа и неба. Мозазавры мозазаурия или мозазаура идея, новая ужасная напасть — заселившая моря и терроризировавшая слоноводных жителей от аммонитов до ихтиозавров. Мозозавры — отличный пример способности ящериц к освоению новых экологических ниш. Начальные этапы их эволюции теряются в раннемеловом тумане. Предками предполагались вараны, змеи, еще не потерявшие ноги, сцинкогеконноморфы и гуаноморфы-макротеиды, и полуводные айгеолазавры. Среди последних соблазнительно выглядят синоманские хорватские айгеолазаурус далматикус и опециозаурус букхихи. В строении их чрезвычайно вытянутых тел очевидно угадывается ящерица типа варана с острой тонкой мордой, одинаковой длинной рук и ног, с еще не слившимися в плавники пальцами и крайне длинным грибным хвостом. Однако, хотя череп Айгеалазавров действительно очень похож на Мозазавровый, сходство это, вероятно, конвергентное. Примитивнейшие Мозазавры, например, Тетизаурус Нопксой, Далазаурус турнери, Расселозаурус когени, Эонататор, Голизаурус и Плюриденс, найдены в отложениях Стурона и позже. Самые архаичные Мозазавры — Тетизавр, Даллазавр и Расселазавр еще имели свободные пальцы на ручках и ножках, на которых они вполне могли ползать по земле, но очень быстро лапки превратились в ласты. Даллазавр достигал всего метра в длину, Тетизавр — уже трех, Плуриденс — пяти. Эволюция шла стремительно, так что уже в коньяке Кледастес имел вполне классический облик. трех шестиметровый, зубастый, с резко удлиненными головой и телом, но короткой шеей. Крайне короткими и широкими передними лапами, маленькими задними, вертикально расширенным хвостом. У продвинутых мозазавров ноздри сместились назад, барабанная перепонка обызвествлялась, число фаланг в пальцах увеличилось до десяти, крестец исчез, а наверху кончика хвоста развелась вертикальная лопасть, как у ихтиозавров и некоторых морских крокодилов. Судя по двойным отверстиям на небе для вомероназального органа, как у варанов и змей, мозазавры могли иметь раздвоенный язык. Науке известно довольно много мозазавров, хотя большинство из них внешне похожи друг на друга. Самые впечатляющие — Плотозаурус длиной до 9-13 метров, хайнозаурус Бернарди 12,2 метра, раньше реконструировался даже до 15-17 метров. Ближайший родственник хайнозавра Тилозаурус, из множества видов которого самым впечатляющим был Тилозаурус проригер 14 метров, а также, конечно, сам Мозозаурус, Среди видового разнообразия Коева выделяется самый ужасный монстр — Мозозаурус гофмани, 17 метров. Известно несколько отпечатков чешуйчатой кожи мозозавров, вполне ящеричной. У одного экземпляра платы «Карпус тимпанитикус» сохранилась не только шкура, похожая на наждачку, но и кольца трахеи, явно делящееся на два бронха. А это важно — так как отличает мозазавров от змей, у которых осталось лишь одно легкое. По отпечатку Тилозаурус пеоликус установлен цвет кожи, темный сверху и светлый снизу, как у многих морских животных. У нескольких находок Тилозаурус проригер видно не только кожу, но и содержимое желудка. Морские костистые рыбы – бананогмиус и ксифоктинус аудакс. акулы креталамна и скваликоракс фалькатус, маленькие мозазавры Клидастес, плезиозавры долихоринхопс Осборни и даже нелетающие птицы гесперорнис. Как и многие ящерицы, мозазавры, похоже, были всеядны, чем и превзошли соперников. Дырки от их огромных конических зубов изрешетили раковины аммонитов, в том числе огромных пахидискус и Плацентицерас, панцири морских черепах Аллоплеурон гофмани и даже скелет гадрозавра, туша которого, видимо, была вынесена в море рекой. Конечно, появились и специализированные формы. У шестиметрового глобиденс челюсти были крайне массивными, зубы шарообразными, а с корнем невероятно похожими на грибочки. Такой дробилкой глобидансы давили аммонитов и двустворок. Раздавленные раковины иноцерамид в желудке не дадут соврать. Работа над ошибками. Первый череп мозазавра нашли в Маастрихте, в Голландии, еще в 1764 году. Тогда он был описан как писцис цитоцей, китовая рыба. Между 1770 и 1780 годами обнаружили второй череп. На сей раз его приняли за крокодилий а после приписали зубатому киту. Споры и пересуды длились еще полвека. Останки мозазавров использовались и как аргумент в теориях катастрофизма и повторного творения. Наконец, в 1822 году появилось родовое название «Мозозаурус», а в 1829-м и первое видовое «Мозозаурус гофмани». В 2011 году было объявлено, что из костей мозозавра Прогнатодон удалось выделить белки коллагены. Более того, датировка этого мозозавра оказалась всего 24,6 тысяч лет. Это стало мировой сенсацией, так как до сих пор считалось, что мозазавры вымерли в мезозое, а протеины такой срок сохраняться не могут. Впрочем, последующие исследования показали, что и в этом случае, и в последующих выделениях белков из костей динозавров скорее всего положительные результаты ошибочны и связаны с загрязнениями. Датирован же, по сути, не мозазавр, а именно посторонние белки, то ли из клея, которым препараторы пропитывали древние кости, то ли из бактерий и грибов, которые живут где угодно, в том числе на камнях. Кстати, любопытно, наверняка же существуют какие-то виды микробов, специализированные на переваривании именно окаменелостей. Стоит ли бороться с ними во имя сохранения памяти о прошлом или, напротив, Надо занести их в Красную книгу. Во второй половине мела мозазавры однозначно доминировали в теплых мелких морях. Видимо, мозазавры в значительной степени ответственны за исчезновение ихтиозавров и плезиозавров, которых они просто сожрали, и плиозавров, которым составили непреодолимую конкуренцию. Преимущество, надо думать, было в бодрости, скорости и маневренности. Первое, что бросается в глаза, разница формы тела и плавников, предшествующих морских ящеров и мозазавров. У первых тело короткое, широкое, не гнущееся, хвост сравнительно короткий, а плавники длинные и узкие, передние и задние одинаковые. Тогда как у последних тело и хвост длинные и гибкие, передние ласты едва ли не круглые, а задние тоже круглые, но маленькие. На основе сравнения изотопов кислорода в костях рыб Enchodus, черепах Toxochelys, птиц Ихтиорнис и мозазавров Кледастес, Платекарпус и Тилозаурус было выдвинуто предположение, что мозазавры могли быть вполне теплокровными, лишь чуток уступая птицам. Впрочем, такие умозаключения весьма уязвимы. Даже если обмен веществ морских ящеров был выше, чем у наземных рептилий, до млекопитающих и птичьих значений им наверняка было далеко. Другое дело, что мозазавры с очень большой вероятностью были живородящими. Прямых доказательств, строго говоря, нет, но косточки очень молодых и маленьких, 66 см, каледастес, найдены в морских отложениях. Выходит... Либо мозазаврики рождались уже в море, либо после вылупления из яиц на берегу срочно бежали в море, как это делают морские черепашки и некоторые морские змеи. Впрочем, многие морские змеи вполне освоили живорождение, а у некоторых даже развелась плацента. Мозазавры были не исключительно морскими животными. В пресноводных сантонских отложениях Венгрии один скелет «Панониозаурус инэкспектатус» — нестандартного мозазавра с плоским крокодильем черепом, тонким невеслообразным хвостом и подозрительно сухопутными ногами. Вероятно, «Панониозавр» представляет уклоняющуюся линию, отделившуюся от прочих мозазавров в самом начале торжества этой группы. Впрочем, другие его специфические черты — сближают его с достаточно стандартными мозазаврами. В последние пару десятков миллионов лет мезозоя, когда ихтиозавры и плиозавры уже вымерли, мозазавры оставались единственными огромными хищными рептилиями морей, полностью реализовав принцип «всех убью, один останусь». Ящерицы пережили в позднем милу небывалый расцвет. Однако на границе мезозоя и кайнозоя их разнообразие катастрофически сократилось. Существовал нешуточный шанс полного вымирания всей группы вместе с динозаврами и птерозаврами. К счастью, этого не произошло. Более того, по пути из каких-то ящериц возникли змеи серпентес. Концепции происхождения змей хватает. Главные конкурирующие версии — «водная» и «норная». Водная гипотеза предполагает, что предки змей приобрели свою змееподобность, плавая в воде, возможно, даже в морях. Выглядеть они должны были, как меловые родственники мозазавров долихозавриды, например, долихозаурус лонгиколис, змееподобные тварюшки от трети метра до метра длиной. с очень длинной шеей, маленькой головкой, хлыстоподобным хвостом и тонкими лапками. Причем задние были больше передних, а таз редуцирован. У некоторых исчезли брюшные ребра и грудина. По крайней мере, они не окостеневали, хотя могли сохраняться в хрящевом виде. Некоторые доли хозавриды обретали странности. У конизаурус Передние зубы были, как полагается, острыми, а утолщенные задние обрели плоские жевательные площадки. Известен отпечаток мягких тканей примитивус мандуриенсис. На нем отлично видно чешуйчатую кожу, мышцы, трахею, бронхи и косточки последней жертвы в желудке. Обычно водная концепция в качестве предков змей называет варанов или вараноподобных ящериц. Роющая гипотеза предполагает, что змеи лишились ног и вытянулись, копаясь в почве. В процессе они чуть не потеряли глаза и совсем потеряли веки, а также барабанную перепонку и среднее ухо. Сетчатка глаза змей очень специализирована и, видимо, в какой-то эволюционный момент восстанавливалась после сильной редукции. Одним из минусов роющей версии является строение черепа. У подземных ящериц и амфисбен череп усилен, кости прочно соединены, нижняя челюсть укорочена, тоже наблюдается и у специализированных подземных змей. Однако у самых примитивных змей этих признаков нет. Напротив, у большинства череп крайне ажурен и подвижен. впрочем, лобные и теменные кости разрастаются вниз и окружают конечный мозг, но это защита от слишком бодрой добычи активных млекопитающих. Барабанная перепонка могла исчезнуть не из-за жизни под землей, а из-за чрезмерной подвижности челюсти, в частности, квадратной кости, к которой перепонка крепилась раньше. Выдвинута, и объединяющая версия, согласно которой змеи прошли сначала водную стадию, а потом почвенную. Как вы там, потомки? Современные змеи, очевидно, родственны ящерицам и обычно включаются в один с ними отряд, хотя иногда удостаиваются собственного — серпентес или офидия. Самая очевидная особенность змей — отсутствие ног. Вообще-то не уникальна. Ног нет у амфисбен и многих мелких ящериц. С другой стороны, современные удавы и питоны сохранили рудименты трех тазовых и бедренных костей, а также коготки, видные снаружи. Некоторые неудавы, например, коралловая сверташка Анилиус сцитали и лучистая змея Локсоцемус биколор, тоже сохранили рудименты таза и задних ног. любопытно генетическое решение задачи исчезновения ног. Хокс-гены, отвечающие за сегменты с конечностями, у змей работают слишком слабо, а те, которые заведуют туловищем, очень сильно, что дает прирост тела. Шея и хвост при этом у змей очень короткие, меньше, чем у ящериц. Из-за чрезмерной вытянутости у змей ужаты все внутренние органы. В частности, у подавляющего большинства сохранилось лишь правое легкое. Впрочем, у питонов, удавов, а также некоторых других змей Локсоцемус биколор, Блейриа мультикорената и Казаре дезумьери два легких, хотя левое очень маленькое. У карликовых и земляных удавов Трахибоа, Унгалиопс и Трапидофис, а также Гадюк, Левого легкого нет, зато есть дополнительное трахеальное. Во имя облегчения и экономии совсем исчез мочевой пузырь. Змеи знамениты своим тонким раздвоенным языком, что делает их похожими на варанов. Выкидывая язык, змеи собирают химические пробы и отправляют их в развитый якобсонов орган. Это отличное приспособление явно возникло для ловли млекопитающих, активно использующих феромоны для общения. Вроде как все уж должны знать, что языком змеи не жалят, но на всякий случай можно это повторить. Челюсти змей невероятно подвижны. Апофеоза способность растягивать рот достигает у удавов и яичных змей Дезипелтис скабра, глотающих птичьи яйца. Череп, соответственно, весьма своеобразный. В частности, у змей пропала верхняя височная дуга. В Силу приближенности к земле змеи потеряли веки, а потому не мигают, глаз прикрыт прозрачным щитком. Мышцы глаза и ресничное тело сильно упрощены. У большинства нет центральной ямки желтого пятна на сетчатке. Некоторые змеи, например, слепозмейки Тифлопс, и вовсе слепы. Ухо у змей тоже исчезло, полностью и бесповоротно, но глухими их назвать нельзя, ведь звуковые колебания отлично передаются по земле, так что змеи прекрасно слышат всей поверхностью тела. У самых одаренных, ямкоголовых, развился особый орган, Термолокатор, расположенный между глазом и ноздрёй, имеющий вид ямки и чувствующий мельчайшие колебания температуры. Очевидно, такое приобретение появилось только и исключительно для ловли теплокровных, главным образом млекопитающих. Показательно, что даже у сравнительно примитивных питонов Тоже есть термочувствительные щитки на верхней губе, что дает возможность изучать эволюцию этого хитрого органа. Конечно, нельзя не упомянуть о ядовитости многих змей. И она появилась для охоты на теплокровных млекопитающих. С их быстрым обменом веществ ядовитость приобретает особый смысл. А с другой стороны, шустрые звери могли бы убежать и потеряться, если бы не ужасная сила яда. Как видно, масса змеиных особенностей теснейшим образом связана с мелкими млекопитающими. С другой стороны, нет сомнений, что и наша эволюция в немалой степени направлялась змеями. Например, на деревья наших предков могли загнать именно они. Конечно, потом змеи забрались и на ветки, а самые одаренные — хризопелия и дендролафис — даже научились планировать на растопыренных ребрах, но главное уже было сделано. Предками змей назывались самые разные ящерицы — вараны, долихозавры и мозозавры, гекконы, сцинки и амфизбены. К сожалению, большая часть находок мезозойских змей — это изолированные позвонки, по которым крайне трудно судить о внешнем облике и родстве их владельцев. Тем не менее, есть и более полноценные остатки. В отложениях аптского яруса Бразилии найден отличный отпечаток тетраподофис амплектус». Эта 20-сантиметровая змейка имела крошечную головку, чрезвычайно длинное и тонкое тело, а самое главное — четыре вполне развитые пятипалые ножки. Судя по острым зубам во рту и чьим-то косточкам в желудке, Тварь была хищная, а специфическая форма позвонков свидетельствует о роющем образе жизни. Правда, некоторые исследователи склоняются к мысли, что Тетраподофис скорее сухопутный родственник долихозавров, а не змей. Маленькая тонкость. Отпечаток Тетраподофиса нашли, что характерно, какие-то любители-грабители, которые незаконно вывезли его из страны и продали. В итоге Плитка попала в хранилище музея Золенгофена в Германии, где и была открыта палеонтологом Дэвидом Мартеллом. Он вместе с двумя другими европейскими палеонтологами и описал уникальный вид четвероногой змеи. Когда статья вышла, особо политкорректные личности начали возмущаться. Дескать, как же так, почему Дэвид не пригласил для написания статьи бразильских ученых? На это он ответил, что змея — жила во времена, когда никаких Германии и Бразилии не существовало, а описания должны делаться не по прописке или политическому признаку, а по специальности исследователя. Из синамана змей, подобных тварей известно уже гораздо больше, хотя большая часть находок весьма фрагментарна. Например, кониофис прецеденс известен по изолированным позвонкам, Причем к этому же роду относят останки от синамана до эоцена, найденные в самых разных местах — Северной Америке, Франции, Судане, Марокко, Индии, Боливии и Бразилии. Ясно, что, скорее всего, это разные животные, но неразличимые по имеющимся данным. Судя по малым размерам, конеофисы были крошечными существами, всего 7 сантиметров длиной. Маленькая тонкость. Таксоны, к которым относят слишком много трудноопределимых находок, в палеонтологии, да и вообще биологии, называются «мусорными корзинами». Как правило, поначалу это делается по незнанию и недостатку данных, потом из сиюминутного удобства, но довольно быстро такой таксон полностью теряет всякий смысл. Иногда даже приходится менять название самой первой находки – Слишком уж много всякой дребедени называется тем же термином. Род кониофис хороший пример такой мусорной корзины. В него сваливают все более-менее похожие позвонки змей от середины мела чуть ли не до середины кайнозоя. Более полноценные останки принадлежат Нахаш Рионегрина. Кстати, родовое название дано в честь змея-искусителя, соблазнившего Еву райским яблочком, из синаманских отложений Аргентины, 90-95 миллионов лет назад. Это была не такая уж мелкая змея, около двух метров длиной. Она имела частично сросшийся крестец и крошечные, но массивные и вполне работоспособные задние ножки. Вероятно, Нахаш тоже был роющей или, по крайней мере, наземной змеей. Сопоставима по примитивности генелизия Патагоника из коньяка Аргентины. Судя по строению ее внутреннего уха, она тоже была роющей, а не морской. При этом она, как и Нахаш, вырастала почти до двух метров, очень немало для профессионального диггера, больше всех ископаемых или современных рекордсменов в этом трудном виде спорта. То ли земля в Мезозое была мягче, цветковых растений с мочковатыми корнями, вероятно, было меньше, то ли время обязывало. Маленькая тонкость. Образ жизни накладывает мощный отпечаток настроения внутреннего уха. У морских рептилий преддверие внутреннего уха маленькое, а полукружные каналы большие, толстые и широко растопыренные. У обычных наземных ящериц и змей Преддверие побольше, а каналы почти такие же. У землероев же преддверие огромное в виде шарообразного пузыря с широченным овальным отверстием, тогда как каналы тонюсенькие и еле отстоят от преддверия. Это строение позволяет улавливать низкочастотные вибрации, передающиеся через почву. У Денелизии строение внутреннего уха образцово и бесповоротно роющие. Удивительная находка сделана в мастрихтских слоях Индии. Примитивная змея санаек индикус длиной 3,5 метра в гнезде зауропода титанозавра мегалоолитус рядом с кладкой яиц и скелетиком свежевылупившегося полуметрового динозаврика. Как видно по названию динозавра, Это оотоксон, то есть описанный по яйцам, а не костям. Челюсти змеи не были специализированы для глотания яиц, да и разгрызть двухмиллиметровую скорлупу она вряд ли могла, так что интересовали ее там, видимо, детеныши. Это же показывает, какие опасности ждали с самого рождения даже самых гигантских существ. Специфично группа морских синоманских змей. Хаазиофис Терасанктус и Пахирахис проблематикус из Израиля и Эопадофис дискуэнси из Ливана. От них известны совершенно целые скелеты. Эти примерно метровые существа замечательны сохранением задних ног. Причем имелись все соответствующие косточки — три тазовые, бедренные, берцовые и стопа. Правда, ножки были совсем крошечными и вряд ли функциональными. так что крестцовые позвонки у них уже не соединялись с тазом. Тело этих змей было заметно расширено, а кости утолщены. Утолщение компактного слоя костей для увеличения массы называется пахиостозом — очевидная плавающая специализация. Открытие этих змей стало мощной поддержкой водной гипотезы, хотя более древних и более примитивных роющих змей Вообще-то известно больше. А вот родственный пахиофис Вудварди из синомана Боснии, ног уже не имел. Найдены и другие древнейшие змеи. Например, Лаперентофис дефренни и Лаперентофис Раги из Альба-Синамана, Алжира и Марокко. По отдельным косточкам, преимущественно позвонкам, описано довольно много синаманских змей, но про них мы знаем слишком мало. Мезофис Нопксей из Боснии, Симолеофис Либикус, Симолеофис Дельгадой, Симолеофис Рохебруне и Пауителла Перветус из Франции. Известные змеи из Маастрихта Мадагаскара. Роющая минорана нозимена длиной 2,4 метра, Мацоя Мадагаскариенсис длиной 8 метров и Келеофис Гехти меньше 1 метра. Меловые ихтиозавры достигли своего апогея, но вымерли задолго до конца периода. В раннем мелу ихтиозавров существовало достаточно много. Например, Платептеригиус, он же Миоптеригиус, Лениния Стелланс, угадайте, в честь кого она названа, и Симбирскиозаурус Бирюкови, странный миоскозаурус катети с парными ноздрями на каждой стороне морды. Однако к середине мела их число катастрофически сокращается. В позднем мелу известны единичные ихтиозавры. Достаточно стандартный альпско-синоманский платье Птеригиус Киприянофи из Курской области, длинномордые синоманские Первус Кампилодон из Англии и Первус Бановкенсис из Саратова. Синоманская катастрофа не пощадила ихтиозавров. Мало того, что сокращение кислорода в воде привело к уменьшению добычи, так еще и появившиеся мозазавры оказались куда более быстрыми и злыми. Плезиозавры оказались более удачливыми. Среди них появилась новая группа эласмозавровых рекордсменов по длине шеи, способных поспорить с зауроподами за звание самого длинношеего животного. Тут на кого ни глянь, все красавцы хоть куда. Гидротерозаурус Александры при длине 7,8 метра имел 60 шейных позвонков и череп 33 сантиметра. Шея Либонектес достигала 5 метров. Стиксозаурус вырастал до 11 метров и имел шею 5,25 метра с 60 двумя позвонками. Таласа Медон Ганнингтони 11,7 метра и шею 5,9 метра с 62 позвонками и череп 47 сантиметров. Элосмозаурус платиурус от 10 до 14 метров и шею 7,1 метра с 71-72 позвонками. Такие чудесные удочки планировали в толще морей, выхватывая невероятно зубастыми челюстями-капканами рыб из косяков. Сравнительно короткошей и длинноголовый плезиозавр Поликотилус латипинус не мог похвастаться рекордами эластмозавров, зато, вероятно, был живородящим. Один из скелетов содержит внутри живота скелет детеныша. Правда, есть странности. Скелет взрослого целый, с костями в анатомическом сочленении, а косточки детеныша перемешаны – и лежат аккуратной кучкой не в тазовой полости, а скорее в районе желудка. Можно было бы посчитать, что это итог каннибализма, но на детских костях нет погрызов или следов переваривания. Как ниспорно, это свидетельство способа размножения плезиозавров, других у нас нет. Родственники поликатилуса, трехметровые тринакромером и доли хоринхопс, Короткой шеей и очень длинной тонкой мордой были очень похожи на плеозавров, к которым раньше и относились. Вероятно, их не вполне стандартные для плезиозавров пропорции были вызваны тем, что поликатилусовые заместили плеозавров в позднемеловых морях. Плеозавры протянули чуть дольше их ихтиозавров, но огромные челюсти не спасли их от вымирания в Туронском веке. Самые выдающиеся меловые плеозавры, конечно, аптско-альпские кронозаурус Квинсландикус из Австралии и кронозаурус Боякенсис из Боливии, выраставшие до 9-10,9 метра. Череп кронозавра достигал 2,85 метра, а по смелым оценкам до 3,7 метра длины, зубы же до 30 сантиметров длины. Из них коронка – 12 сантиметров. Головы плеозавров медленно увеличивались вплоть до конца раннего мела, после чего, правда, несколько уменьшились. Своими чудовищными челюстями плеозавры более чем успешно крушили любую защиту. Дырами от их огромных круглых в сечении зубов изрешочен череп эласмозавра «Эромангозаурус Australis. он же Туарангизаурус аустралис. Впрочем, невероятная мощь оказалась бессильной перед истощением морей и новыми, более верткими конкурентами. Вот уж какая группа была в меловом периоде крайне успешной и разнообразной — это крокодилы. Каких только странных форм среди них не возникло. Все еще существовали последние протозухие, например, гобиозухус киелани — Тагаразухус кулемзини и Ар-зозухус брахицефаус – бронированные крокодильчики с короткими треугольными головками. Особенным богатством изобилуют группа Мезозухия. Тут были и стандартные, и совершенно уникальные твари. В Бериасских морях Аргентины еще можно было встретить последних солоноводных крокодилов-талатазухов, Дакозаурус андиниенсис, со странными тупыми короткими и высокими мордами, плавниками вместо рук и ног и плавниковыми складками на хвосте. Намного банальнее выглядел монгольский паралегатор Градилифранс. Покажись он из болота какому-нибудь неспециалисту, был бы принят за обычного крокодила. Зубы его глаза с Гамозухус диадохтенсис, были коротки, тупы и, вероятно, предназначались для разгрызания раковин. Некоторые мезозухии достигали фантастических размеров и вполне могли охотиться на динозавров. Самый титанический монстр, крупнейший крокодил всех времен, конечно, ранний меловой Саркозухус император из Северной Африки, чей череп достигал 1,6-1,8 метра, а общая длина, по разным оценкам, 9,5-11,7 метра. Его ближайший родственник, Саркозухус Харти, жил в Бразилии. Кроме размеров, замечательная особенность Саркозуха — здоровенная шишка на кончике узкой длинной морды, наверху которой открывалась огромная ноздря. Зачем она была нужна, непонятно. Не исключено, что это был утяжелитель для более мощного удара челюстями при ловле добычи. Для лучшего удержания жертвы кончик верхней челюсти к тому же несколько загибался вниз. Челюстные мышцы оказывались очень далеко позади, и не будь конец морды утяжелен и загнут, крупная добыча могла бы вырваться из капкана, воспользовавшись законом рычага. Страннее были синаманские североафриканские шестиметровые лаганазухус и десятиметровые стоматозухус и нермис, их головы были длинными, прямыми и плоскими, совершенно параллельными краями и очень плавно закругленным передом, с крошечными глазками, смотрящими строго вверх, нижней челюстью в виде тончайшего и крайне низкого овального ободка с редкими и очень мелкими зубками. Такая голова несколько похожа на пеликанью. Можно предположить, что лаганазухи и стоматазухи были своеобразными живыми сочками. На суше от крокодилов тоже не было проходу. По поздним меловым лугам Нигера раскалячаясь бегали шестиметровые капразухус сахарикус с полуметровыми рогатыми головами капканами. челюсти которых были увенчаны совсем уж саблезубыми огромными клыками, торчащими вверх и вниз далеко за пределы челюстей. Нижняя челюсть по заднему краю была сантиметров на десять длиннее верхней, так что ее углы выступали назад мощным рычагом для усиления укуса. В отличие от водных крокодилов, карпазухи имели направленные вперед глаза с частичной бинокулярностью. Ближайший мадагаскарский родственник карпазуха Магаян-газухус-инсигнис имел высокую укороченную голову с очень короткими, но крайне толстыми зубами. Иные наземные крокодилы Нотазухи-Нотазухия специализировались намного больше. Позднемеловые четырехметровые бразильские Баурузухус и Страциотозухус Макс Гехти догоняли добычу на весьма высоких и почти выпрямленных ногах. Их голова была высокой, укорочена притупленной и сжатой с боков, а зубища, особенно верхние клыки, огромными. Это были серьезнейшие конкуренты траподам, Совсем другую жизненную стратегию избрали иные близкие родственники баурузухов. Род Арарипезухус замечателен долговечностью и широтой расселения. Вид Арарипезухус вегенери известен из нижнего мела Северной Африки. Арарипезухус буитреренсис из нижнего мела Аргентины. Арарипезухус гомези из середины мела Бразилии. Арарипезухус патагоникус из верхнего мела Аргентины, Арарипезухус ратоидес из верхнего мела Марокко, а Арарипезухус цанга цангана из самого конца мела Мадагаскара. Эти крокодильчики достигали одного одной целой 1,1 метра длины, имели длинные почти прямые ноги, короткую головку с большими глазами, а самое главное — выступающие вперед резцеобразные передние нижние зубы, которыми выкапывали клубни и личинки насекомых. Скорее всего, они вели образ жизни барсука. Если чешую арари-пезухов были довольно тонкими, Симазухус Кларки из позднего мела Мадагаскара превратился в панцирного крокодила. Броня закрывала его спину и живот коническим чехлом, охватывала очень короткий хвост, щитками прикрывала длинные ноги. Голова Симазуха крайне широкая, короткая, высокая и тупая, почти круглая, совершенно не похожая на крокодилью. Челюсти были снабжены мелкими, редкими и тупыми зубками, совершенно негодными для хищничества. Вероятнее всего, это был всеядный или даже полностью растительноядный крокодил. Еще больше на броненосца был похож двухметровый армадилозухус орудой из позднего мела Бразилии. Его спина была полностью закрыта овальным панцирем, отдельный щиток прикрывал шею. Броня шла и вдоль короткого хвоста, совершенно негодного для гребли. Длинные когти наводят на мысль о копании. Зубная система армадилозуха была гетеродонтной, резцы спереди. клыки в середине и конические маляры сзади. Последняя тенденция в еще большей степени развелась у многих других родственников армадилазуха. Чуть попроще и попримитивнее марилиазухус Амарали и маринхазухус люзии из позднего мела Бразилии, а также Комахоезухус брахибукалис из Аргентины, срезце клыка и маляра подобными зубами в коротких челюстях, Причем число маляров с заклыками было очень небольшим. Семь у Маринха-зуха и шесть у марилиазуха. У этих форм глаза располагались по бокам головы, а не сверху, а ножки были сравнительно короткими, так что они могли жить и в воде, и на суше. Показухус-капелемае из среднего мела Танзании, адамантиназухус зухус навае и несколько видов кайпиразухус из верхнего мела Бразилии. Якорырани боливенсис из верхнего мела Боливии, а также иные подобные крокодильчики, демонстрируют все грани гетеродонтности. огромные клыки, конические премоляры и многобугарковые моляры с широкими двоящимися корнями. Такая система у Показуха и Адамантинозуха практически полностью повторяет вариант млекопитающих. Передние концы нижних челюстей якоррани и кайперазухов резко суживались, а с их концов вперед направлялись длинные горизонтальные нижние резцы. Моляры кайперазухов были овальными довилками, явно не приспособленными для откусывания. Все эти крокодильчики были мелкими, 50-80 см, длинно-тонконогими, короткоголовыми, сухопутными и всеядно-растительноядными аналогами мелких копытных и грызунов, образ совсем не вяжущийся со словом «крокодил». Работа над ошибками. Несколько зубов из альпских отложений Бразилии были описаны как принадлежащие триконодонту «кандидодон этапе куреенсе то есть примитивному млекопитающему. Однако гетеродонтность сбила исследователей с толку. На самом деле, зубы потерял мелкий специализированный крокодил Натазух. Вот так нелегко бывает палеонтологам, даже крокодила от недокрысы не отличить. Морда еще одного странного крокодила, 70-сантиметрового длинноногого бронированного глазастого апцко альпского Натазухус Минор из Нигера. превратилась в широченный плоский клюв, как у утки, только с ноздрями на приостренном и приподнятом кончике. Мелкие и туповатые, но конические и многочисленные зубки явно говорят о хищничестве. Только вот вопрос, кого можно ловить такой лопатой? Вся эта чудесная экзотика — отличный пример эволюционных возможностей даже такой консервативной группы как крокодилы. В то же время аптские бразильские водные Сусизухус анатоцепс, выглядевшие как простенькие 70-сантиметровые крокодильчики без всяких наворотов, являются переходным звеном от мезозухии к эузухиям. Эузухии — настоящие крокодилы, появились в середине мела. Из альпско-синаманских отложений Австралии происходит скелет изисфордия дункани, древнейшей эузухии, внешне совершенно простецкой крокодилицы. Впрочем, быстро в этой новой линии пошла специализация. Головы позднемеловых торакозаурус вытянулись и сузились, как у гавиалов. Между прочим, этот род успешно преодолел вымирание и существовал в начале палеоцена. Очередных рекордов достигли позднемеловые североамериканские Дейнозухус, из нескольких видов которого наиболее знаменит Дейнозухус риогранденсис. Эти чудища вырастали до 8-10,6, а то и 12 метров, а их черепа достигали полутора метров. Такие монстры составляли неплохую конкуренцию даже самым крупным тераподам и наводили страх на растительноядных динозавров, а скрытый полуводный образ жизни делал их еще опаснее. Работа над ошибками. Поскольку дейнозухов нашли в США, да еще в XIX веке, они получили широкую славу самых больших и ужасных крокодилов всех времен. Однако из Северной Африки и Южной Америки Известны другие крокодилы, не меньших размеров и порой с куда более впечатляющими мордами. Реклама далеко не всегда отражает действительность. В то время как крокодилы пугали жителей вод и суши, в воздухе царили их родственники — птерозавры. Ранние меловые птеродактили в целом не сильно отличались от юрских, хотя в среднем подросли. Некоторые обрели экзотические специализации. Один из рекордсменов по несуразности, ближайший родственник к Тенахазме Птеро Даустро из Альба Аргентины, был не самым мелким из птерозавров. Череп 29 сантиметров, размах крыльев 2,5 метра. У этого птерозавра челюсти стали узким и длинным клювом, прогнутым вниз с задранным кончиком. Верхняя челюсть была снабжена мелкими лопатовидными зубками, но самое странное было на нижней. Сотни длиннейших и тончайших волосовидных зубов образовывали плотную щетку. Видимо, такой фильтр использовался для отцеживания какого-то планктона. Судя по гастролитам, найденным в желудке, птеродаустра могли есть мелких ракообразных с жестким панцирем. Фильтровать их на лету было бы затруднительно. Вероятно, птерозавры питались, стоя на берегу или, судя по удлиненному туловищу, плавая по воде. Как обычно бывает, линия птеродактилей на птеродаустра достигла сверхспециализации и закончилась. Птеродаустра — один из тех редких птерозавров, для которых известны яйца с эмбрионами, 6-сантиметровые с крайне тонкой известковой скорлупой. Маленькая тонкость глаз многих рептилий и птиц укреплен склеральными или склеротикальными кольцами, костяными пластинками, очень похожими на пластинки диафрагмы фотоаппарата. Кольца рептилий и птиц, активных в разное время суток, наглядно различаются. У ночных пластинки в кольце, узкие, а внутреннее отверстие большое, вмещающее большой хрусталик и позволяющее зрачку сильно расширяться. У дневных пластинки кольца широкие, а отверстие маленькое. Судя по склеральным кольцам, Птеродоустра был ночным существом, как, кстати, и его юрская родственница ктенохазма. Многие особенности строения, поведения и даже физиологии птерозавров Удается узнать благодаря единичным уникальным находкам. Например, в нижнемеловых отложениях Бразилии удалось найти летательную перепонку птерозавра, на которой можно проследить отдельные волокна ткани. Из нижнемеловых отложений Китая происходит яйцо птерозавра. Чаще же палеонтологам достаются небольшие фрагменты птерозавровых костей, ведь те были очень тонкими и легкими, а потому. плохо сохранились. В паре берманских янтарей есть некие включения, которые, возможно, являются частями тел птерозавров, в том числе одна голова. На них виден некий шерстоперевидный покров. Однако они пока не опубликованы. Продвинутые меловые птерозавры принадлежали всего к двум родственным группам — птеранодонтам и аждархоидам. Они начали увеличиваться в размерах и переходить с машущего полета на парящий. Одно дело — трипыхать маленькими крылышками, а совсем другое — величественно взмахивать плоскостями с крыло самолета. Это вызвало заметные изменения строения. Передние туловищные позвонки связались сверху непарной накладной костью нотариумом, которая образовала сустав с лопаткой. Это позволило держать крылья распахнутыми постоянно, с меньшим напряжением сил. Задние туловищные позвонки срослись друг с другом и первыми хвостовыми в единый крестец, так что все тело окончательно потеряло гибкость. Понятно, для опущего облегчения веса некоторые элементы стали редуцироваться. Например, в челюстях стало сокращаться число зубов до полного исчезновения. в ноге пропала малоберцовая кость. Птерозавры становились способными летать все дальше без посадки, в том числе над морскими водами. Кости позднемеловых птеранодонов часто обнаруживают в слоях с рыбами и мозазаврами, едва ли не в сотнях километров от тогдашних берегов. Более примитивные формы из альба еще сохраняли зубы. У Людодактилус сибикки из Апто-Бразилии. Они шли по всей длине совершенно прямой морды длиной 66 см. Затылок людодактилуса был украшен изящным изогнутым гребнем. В нижней челюсти единственного найденного черепа людодактилуса застрял какой-то жесткий лист растения, воткнувшийся в ротовое дно. Видимо, птерозавр. случайно напоролся на обрывок листа, плававший в воде, когда хватал рыбу. Несчастная зверушка не могла закрыть пасть и так и погибла от голода. У чуть более продвинутых орнитохейрусовых, родственников птеронодонов, зубы сохранились лишь на конце длинной вытянутой морды, примером чему служат ангангуэра, орнитохейрус симус и тропоогнатус месембринус. Клюв этих птерозавров сверху и снизу был снабжен вертикальными возвышениями, а затылок — маленьким гребешком. Возможно, гребни имели некоторый смысл как укрепляющие ребра жесткости или рули, но с большей вероятностью были результатом полового отбора. Анангуэра имела размах крыльев 4,6 метра, Орнитохейрус — 6 метров, Тропеогнатус уже 8,2 метра. Аждархоиды первоначально были обнаружены в Средней Азии, но после гораздо более полные и многочисленные находки были сделаны в Южной и Северной Америках. В отличие от птеранодоновых, аджархоиды весьма вероятно были сухопутными птерозаврами. По крайней мере, обнаружено множество следовых ног, в одних местонахождениях с динозаврами и крокодилами, мелкими представителями которых аждархоиды вполне могли питаться. Похожие на орнитохейрусовых, тоже зубастые, тоже с выступом на затылке, с размахом крыльев 3-3,5 метра, раннемеловые джунгарептериксовые нориптерус и джунгарептерус вей имели более высокий и чуть укороченный череп. Гребешок по верху морды у них тоже имелся, но был смещен назад, а кончик клюва был острым и несколько загнутым вверх, возможно, чтобы опускать его в воду из плавающего по воде положения. Возможно, весьма родственны им были альпские и бразильские Таласадромеус Сити и несколько видов тупуксуара. Большую часть их треугольного укороченного полностью беззубого черепа занимало предглазничное отверстие, а поверху головы шел смещенный назад огромный широченный гребень. У Таласа Дромеуса его верхушка имела острую вырезку и два острых кончика, почти как на двойной короне египетского бога Сета, за что Птерозавр и получил видовое название. Между прочим, Череп имел длину 1,42 метра, многовато для ящера с размахом крыльев 4,2-4,5 метра. У тупуксуар гребень был равномерно закруглен сзади, а черепа достигали 1,3 метра. Судя по следам кровеносных сосудов, гребни могли использоваться для терморегуляции. Также приток крови мог окрашивать их в красный цвет во время брачных игр. Предполагается, что они могли выполнять и функцию руля при полете, чтобы поменьше напрягать мышцы в тонкой шейке, дабы голова не болталась. Одни из самых колоритных птерозавров — топижариновые аждархоиды из Апта-Альба-Бразилии, топежара Вэльнгофери, Каупыдактилус и Бака и Тупандактилус император. Их головы были увенчаны совсем уж сумасшедшими гребнями, причем имеющими костяной каркас спереди и сзади и перепонку посередине, наверняка еще и красиво окрашенную. Коротенький клюв уже почти совсем не выступал перед гребнем, а на нижней стороне передней части нижней челюсти выдавался большой овальный выступ. Топижариновые имели размах крыльев около двух, 3,3 метра, причем пропорции крыльев были укороченными и расширенными, что предполагает более активный и маневренный полет, чем у многих морских родственников. Как минимум для Эуропеджара Олькадесорум предполагается фруктоядность, возможно, это позволило топижариновым существовать большими группами. Кости Кауяра-Добруски найдены в огромных скоплениях из десятков индивидов. Кстати, у этого вида выявлена возрастная изменчивость формы и размера гребня. Но у взрослых гребни чрезвычайно высокими были всегда, и у самцов, и у самок. Среднемеловой морской кризис не пощадил птерозавров. Когда в Альпском веке содержание кислорода в морских водах упало, планктон сократился и рыбы стало меньше, огромное количество прежних форм птерозавров тоже исчезло. Этот удар оказался для всей группы роковым. Хотя на протяжении позднего мела число видов еще несколько подросло, и даже в самом конце мела в Маастрихте, в Марокко, жили не меньше семи видов трех семейств, Разнообразие жизненных форм было безвозвратно утеряно. Прогрессивные позднемеловые птеранодонты и аждархоиды полностью потеряли зубы. Затылочные гребни у некоторых птеранодонтов достигали фантастических размеров. Конечно, главным рекордсменом был нектозаурус грацилис и, возможно, парочка близких видов. Нектозавры не были слишком большими, Размах крыльев 2 метра, длина тела 37 сантиметров. Зато выросты на голове превратились в два сумасшедших шипа. Направленный вверх 42 сантиметра длиной и назад 32 сантиметра, то есть головной убор был больше размеров тела. Судя по фрагментарным остаткам, у особо одаренных вертикальный шип мог достигать аж 55 сантиметров. Неизвестно, были ли шипы просто рогами или между ними был натянут парус. Непонятно, как с таким сооружением на голове вообще можно летать, но никтозавры летали. Более того, на их ручках совсем не осталось пальцев с когтями, кроме, конечно, поддерживающего перепонку четвертого пальца. Получается, лазать по ветвям или даже ковылять в стиле летучей мыши никтозавры не могли. Возможно, они умели плавать по воде наподобие уток и чаек, хотя, конечно, в своеобразной позе. Интересно, что ближайший родственник нектозавра, мусквизоптерикс коагуэленсис, обладал лишь махоньким закругленным гребешочком на затылке. Это лишний аргумент в пользу того, что все подобные украшения были итогом работы полового отбора и не имели утилитарного назначения. Собственно птеронадоны одни из самых известных птерозавров. Их изображения лепятся на любой мезозойский пейзаж, включая изображения Юрского периода. На самом деле птеронадоны были весьма специализированными летунами коньякско-кампанского времени. Их кости обнаруживаются преимущественно в Северной Америке, хотя отдельные находки позволяют предположить намного более широкое распространение. Птеронодон лангицепс имел размах крыльев до 6,3 метра. Причем разброс значений у самцов и самок был очень велик. В среднем 5,6 метра у первых и 3,8 метра у вторых. Мы знаем это, так как число известных особей этого вида далеко перевалило за тысячу. Самая знаменитая особенность птеронодонов Изящно изогнутый узкий гребень на затылке, причем у самцов он был длинный, а у самок короткий. То, что это не разные виды, а именно самцы и самки, мы знаем из единства их прочих особенностей. Важно и то, что таз самок шире, чем у самцов, даже при меньших размерах тела. Клюв у птеранадонов был очень длинным, совершенно прямым или равномерно вогнутым, с несколько задранным кончиком, почти идеально треугольным и использовался наподобие пеликаньей рыбочерпалки. Рыбоядность следует из чешуи, найденной в районе желудка и около челюсти некоторых образцов. Великое изобилие находок некоторые исследователи умещают в один-два вида — Другие же разносят по нескольким родам. Например, скелет, чрезвычайно длинный клюв которого не сужался к концу, был описан как даундракоканзай, особо крупные особи с размахом крыльев до 6, 7,3 или даже 9 метров и длиной черепа в 1,3 метра, как Гаустенберги. причем те, что с широкими веслообразными гребнями у самцов и округлыми у самок, как геостернбергия – стернберги, а с маленькими гребнями у самцов – геостернбергия – маисей. Споры о систематике птеранодонов не утихают. Это тот самый случай, когда обилие материала не избавляет от дискуссий. Аджархоиды от позднего мела сделали ставку на размер – Даже родственник Тупуксуар и Таласа Драмеусов Аэротитан Судамериканус подрос до пяти метров. И уж совсем титанических масштабов достигли североамериканские Кецалькоатлус Нортропи, Арамбооргиания Филадельфия, она же Титаноптерикс, и Криодракон Бореас. Правда, эти монстры известны в основном по фрагментарным обломкам. Но какие это обломки? кецаль обычно называют самым большим летающим существом всех времен. Размах крыльев, по наиболее достоверным оценкам, достигал 10-11 метров, а по самым смелым — от 15,5 до 21. Арамбургиания запросто может потягаться с кецаль за звание самолета. Один ее шейный позвонок достигал 78 сантиметров. Получается, шея должна была быть не меньше 2,7 метров длины, а размах крыльев между 7 и 12-13 метрами. Как бы ни были облегчены кости таких гигантов, многие палеонтологи сомневаются, что они были способны подняться в воздух. Не исключено, что кецалькоатли были этакими хищными клювастыми жирафами, конкурировавшими с хищными динозаврами. Жили подобные существа и в Старом Свете. Судя по огромным шейным позвонкам из Маастрихтамарокко, Фосфатодраку Маутanicus тоже был немаленьким, с размахом крыльев по крайней мере 5 метров. В то же время в Румынии водился хацегоптерикс тамбема. От него сохранились лишь небольшие фрагменты скелета, но их достаточно, чтобы прикинуть шею полтора метра. Череп 1,6 метра длиной, 3 метра в первой реконструкции и полметра шириной, размах крыльев в 10-12 метров, а в оптимистичном случае аж 15-20 метров. Кости хацегаптерикса массивные, шейный позвонок чрезвычайно толстый. Возможно, этот ящер вовсе не умел летать. Важно, что он входит в очень странную островную фауну, где было много карликовых видов и не было больших терапод, так что хацегаптерикс вполне мог быть доминирующим хищником своей эндемичной экосистемы. В той же фауне нашлось место и крошечному эораскдарха лангендорфенсис всего 3 метра. Как часто бывало в истории развития разных групп, достигнув своего апофеоза и триумфа, птерозавры загнали себя в эволюционный тупик. Представляется, они были обречены уже в середине мела, когда из всего многообразия выжили лишь беззубые гиганты. Специализация до добра еще никого не доводила. Похоже, ни один птерозавр, какими бы огромными крыльями он ни махал, не перелетел через мел-палеогеновую границу. Динозавры в меловом периоде стали изощреннее, чем в минувшем юрском. Существовавшие группы некоторое время сохранялись, да к тому же к ним добавилось некоторое разнообразие. Среди цератозавровых терапод имелось несколько довольно сильно отличающихся групп. Некоторые выглядели попроще. У двухметрового мазиакозаурус Кнопфлери из компана Мадагаскара ручки были вполне умеренной длины. Передние, верхние и нижние зубы расходились широким веером, а задние были повернуты назад, чтобы цеплять добычу. Бразильский полутораметровый Весперзаурус Паранаенсис приобрел странную специализацию стопы. Опорным остался лишь центральный палец. Два по бокам были довольно крупными, но приподнятыми над почвой, а еще один — совсем маленьким и вообще недостающим до земли. То, что боковые пальцы не участвовали в ходьбе, видно и по следам, обнаруженным в Бразилии. Получается, весперзавр превзошел в редукции опоры даже африканского страуса и приблизился к лошадиному идеалу. На первое место промеж Цератозавровых выдвинулась группа абелизаврид, абелизауриды. Внешне они были достаточно стандартны. Аргентинские кампанские абелизаурус комагуэнсис и Ауказаурус горидой выглядели как шести-семиметровые двуногие твари с высоким коротким зубастым черепом. Совсем тупорылыми были Ругопс примус из Нигера, и скорпио-венатор бустингори из Аргентины. Некоторые поздние виды выросли еще больше, примером чему маастрихтский пикнонемозаурус невези, достигавший 9 метров или даже чуть больше. Самая необычная черта абелизаврит — крошечные передние лапки. Конечно, они уменьшались у большинства терапод, но у абелизаврит — Ручки стали совсем уж мелкими, сохранив при этом четыре пястных кости. У ауказавра пропали фаланги первого и четвертого пальцев, а второй и третий пальцы потеряли когти. Среди довольно большого числа подобных ящеров больше всех впечатляет карнотаурус с из Мастрихта Аргентины. Макушку его высокого, короткого и невероятно сжатого с боков черепа Венчали огромные треугольные рога, торчавшие вверх и в стороны. Судя по отпечаткам кровеносных сосудов, рога имели к тому же роговую оболочку, от чего были еще длиннее. Демонический облик карнотавров на полную катушку использован в мультике с незамысловатым названием «Динозавр», где эти злыдни представляются совсем уж исчадиями Ада. Верх черепа дополнительно бронирован. что предполагает активное бодание, а не просто украшение. Передние лапки карнотавра были устроены, как и у аукозавра, совсем без запястья, первая пястная кость в виде маленького кубика без пальца, ко второй крепилась единственная фаланга, на третьей было две фаланги, включая когтевую, а четвертая сама была довольно длинной и когтеподобной, но без пальца. Плечевая, локтевая и лучевая кости при этом были удивительно массивны и вполне функциональны, хотя и резко укорочены. Судя по всему, карнотавр мог растопыривать свои недолапки в стороны, скорее всего для брачных демонстраций. Впрочем, перьев, которые могли бы усилить эффект, у него не было. Для карнотавра известны отпечатки кожи с разных мест тела, Голый и чешуйчатый, с неровными рядами крупных костяных пластинок вдоль шеи, спины и хвоста. Вероятно, это была дополнительная броня, актуальная при бодании. Работа над ошибками. От мадагаскарского майунгозаурус кренатиссимус первоначально был найден лишь небольшой обломок черепа, толстый и шероховатый, отчего он сперва был принят за бугор черепа пахицефалозавра. С появлением новых находок ошибка была исправлена. Оказывается, Маюн-Газавр имел неровную шишку посреди головы. Вроде и не рог, но уже близко к тому. Между прочим, Маюн-Газавр и Скорпио-Венатор, видимо, жили в довольно засушливых полуаридных местностях, где, впрочем, имелись болота, в которых и водилась их основная добыча. Еще одна харизматичная группа терапот, близкая к мегалозаврам, — спинозауриды. Ее представители знамениты четырьмя главными особенностями. Тенденцией к увеличению остистых отростков позвонков на спине, огромными когтями на первом из трех сохранившихся на руке пальцев, длинной крокодилоподобной мордой с рожками над глазами, а также полуводным образом жизни — нетипичным для терапод. Самый простой спинозаврит — барионикс валкери, в переводе — тяжелый коготь, что отражает суть первой находки, сделанной в баремских отложениях Англии. Барионикс был немаленьким существом — семь с половиной метров, но он на два метра уступал сухомимус тенеренсис из Апта-Нигера, у которого к тому же остистые отростки стали удлиняться. Еще больше эта тенденция усилилась у ихтиовенатор Лаосенсис из Барема Синамана Лаоса. Его остистые отростки были очень высокими и широкими, причем расширяющимися кверху. Любопытно, что на первом крестцовом позвонке отросток был совсем маленьким, так что за спинным гребнем и перед таким же крестцовым получался вырез над поясницей, позволявший, видимо, разгибаться. Совсем уж грандиозных масштабов достигли размеры тела и спинного гребня у знаменитейшего спинозаурус Эгиптиакус из Альба-Синамана Северной Африки. Его длина достигала, по осторожным оценкам, 12,6-14,3 метра. По более смелым 15-16 метров, а по самым оптимистичным — 18 метров. Таким образом, спинозавр надежно бьет все рекорды тирапод, не оставляя шансов никаким расхваленным тиранозаврам. Спинозавр вообще крайне нестандартен. Остистые отростки на его спине выросли до одной 1,65 метра высоты. Это как раз средний рост современного человека. Такой огромный гребень, кстати, довольно замысловатой формы, с прогибом в средней части, скорее всего использовался для теплорегуляции, как у пермских пеликозавров и живших примерно в одно время и в одном месте со спинозавром уранозавров. Огромные передние лапы с гигантскими когтями были практически одной длины с задними, что совершенно нетипично для терапот, туловище и шея, тоже были удлинены. Ходить на двух ногах при таких пропорциях было проблематично. Видимо, спинозавр вообще мало передвигался по суше, а держался в воде, ведя образ жизни крокодила, что выдает форма его головы — длинной, узкой и низкой, с крючковатым кончиком и огромными зубами, и хвоста — высокого, сжатого с боков. Есть мнение, что и парус на спине — был полезен для плавания. Судя по всему, все спинозавриды склонялись к рыбалке, хотя не забывали и других видов добычи. В желудке барионикса найдены чешуя и кости рыб, и кости детеныша игуанадона. Зуб бразильского иритатор холингери», очень похожего на спинозавра, найден застрявшим в шейном позвонке орнитохейрусового птерозавра с размахом крыльев 3,3 метра. Понятно, что и рыба для прокорма таких чудищ должна была быть соответствующей. Но это же был мезозой. Маленькая тонкость. Первые окаменелости спинозавра, обнаруженные в Египте немецкой экспедицией, хранились в Палеонтологическом музее Мюнхена и были уничтожены при бомбежке этого города британской авиацией в 1944 году. Тогда же пропали и другие ценнейшие материалы, например, голотип кархара донтозавра К счастью, к тому времени они уже были подробно описаны и зарисованы. Правда, в последующем возникли сомнения, не является ли набор окаменелостей спинозавра химерой. смесью костей акрокантозавра и зубов сухомимуса. Впрочем, появились новые находки в Алжире и Марокко, описанные как спинозаурус мароканус, Тунисе, а также, возможно, в Кении. Среди первых находок были лишь небольшие обломки черепа, так что долгое время спинозавр реконструировался с головой тираннозавра, да и форма тела восстанавливалась стандартно тероподная. только с округлым парусом на спине. Лишь новые находки позволили восстановить его истинный, столь необычный облик. Карнозавры-карнозаурия мелового периода, родня юрских аллозавров, одни из самых крупных хищников, многие мощнее пресловутого тираннозавра, хотя им явно не хватает рекламы и пафосности имени. Тут что не тварь, то писанный красавец. Тиранотитан хубутенсис из Апта Аргентины, двенадцать-тринадцать метров. Акрокантозаврус атокенсис из Апта Альба Северной Америки, одиннадцать с половиной-двенадцать метров. Кархара сахарикус и Кархара игуиденсис из Синамана Северной Африки, одиннадцать-тринадцать метров. Гигантозаурус Каролини. и мапузаурус розы из Синомана Аргентины 13-14 метров и половиной 122 метра соответственно. У кархарадонтозавра только череп был 1,62 метра длиной, у мапузавра 1,8 метра, у гигантозавра 1,95 метра. И это не за счет вытянутых крокодиловых челюстей, как у спинозавра, у которого все равно длина черепа была каких-то 1,58-1,75 метра. Маленькая тонкость. Оценка размера ископаемых животных по фрагментарным останкам очень спекулятивное занятие. Каких только цифр не увидишь в публикациях. Например, одни исследователи приводят максимальную длину мапузавра 10,2 метра, другие — 12,2, третьи 12,7. Обычно такие реконструкции основаны на соотнесении размеров черепа или другой сохранившейся и найденной части тела к длине самых сохранившихся скелетов, иногда других видов. но размеры тела ящеров увеличивались неравномерно, а аллометрически. Показано, что размер головы увеличивался быстрее, чем все тело, то есть чем крупнее был терапот, тем крупноголовее он выглядел. А прирост массы тела все же обгонял темпы увеличения головы. Часто останки принадлежат не взрослым особям, и тут простор для догадок, насколько мог бы вырасти взрослый, почти безграничен. Часто у палеонтологов срабатывает соревновательный рефлекс, стремление преувеличить своего терапода и преуменьшить чужого. Как итог, не стоит слишком зацикливаться на цифрах, особенно приведенных с точностью до сантиметра. Ценность динозавра или любого другого существа не в размере, а в специфических особенностях и месте в экосистеме. Между прочим, гигантские тераподы в этом смысле как раз наименее интересны. Это были мясоеды, венчавшие пищевую пирамиду, эффектные, но очень скучные экологически. Нельзя забывать и о том, что всегда находятся родственники гигантов гораздо более скромных размеров. Например, Нижнемеловой англо-французский неовенатор Солери длиной 7,6 метра. Кархародонтозавровые с их узкими и несколько вытянутыми зубастыми головами были активными хищниками. Об этом, кроме прочего, говорят следовые цепочки формации Глен Гленроуз в Техасе, где стая предположительно акрокантозавров, их на вид Эобронтес титанопелопатидус или Эобронтес гленрозенсис, Следовало за стадом зауропод Зауропосеидон, они же полюксизаурус или Плеуроцелюс их народ бронтоподус. Особенно показательно одна цепочка, где терапод шел почти след вслед зауроподу, лишь чуть левее. Правда, есть предположение, что однонаправленность следов вызвана не охотой, а просто ландшафтом. Например, это могло быть удобное для прогулок русло ручья. В нижнемеловых слоях китайской Сычуани обнаружены следы нескольких динозавров, среди которых отпечатки их народа Харацихнос включают только отпечатки кончиков пальцев. Динозавр переплывал в водоем, царапая когтями дно. Более крупные зауроподы и орнитоподы в том же месте оставили отпечатки целых стоп, причем следовые цепочки терапода и зауропода опять же идут почти параллельно. В аргентинском местонахождении канадон Эльгато обнаружены скелеты девяти мапузавров разного возраста. Как и в случае с аллозаврами, такое скопление может быть объяснено стайным образом жизни, а может просто специфическими условиями захоронения. И опять же, как в случае с аллозаврами, Патологии на костях мапузавров, в том числе травматические, свидетельствуют об активной жизни кархародонтозавровых. Самый нестандартный и, кстати, почти самый древний кархародонтозавровый терапот — конковинатор курковатус из Барема, Испании. Он был еще сравнительно небольшим — 6 метров, но имел крайне странный гребень — из удлиненных остистых отростков 11 и 12-го туловищных позвонков, то есть прямо перед крестцом, и несколько первых хвостовых, то есть сразу за крестцом. В отличие от спинозавровых, гребень не распространялся на многие позвонки, а торчал острым треугольником перед тазом и возвышением пониже, за тазом. Получалось почти готовое седло прямо над центром тяжести. Какой простор для фантазеров сочинять проскаковых терапот с удобной спинкой и лукой седла, выведенных неведомыми селекционерами? Другая любопытная особенность конкавинатора – ряд пупырышков вдоль локтевой кости. Подобные же у современных птиц, например, индеек, служат для прикрепления крупных перьев. возможно, конковинаторы были оперены или, по крайней мере, имели какие-то пероподобные выросты на передних лапках. Впрочем, и расположение, и форма бугорков на кости динозавра и птиц не идентичны, так что есть несколько альтернативных версий их назначения, например, прикрепление связочного аппарата. Целурозавры целурозаурия в милу расцвели пышным цветом. Кое-кто сохранял удивительно примитивное строение. Бицентенария Аргентина из Синомана Аргентины выглядит как основатель всех целурозавров, несмотря на позднюю датировку, то есть была живым ископаемым. Некоторые примитивные линии не дожили до конца периода. Например, компсогнатовые первой половины мела не особо отличались от юрских. Мелкие китайские Ксунменглонг Глонг и Инглиангингс Гуаксиагнатус orientalis и синокалиоптерикс гигас выглядят совсем простенько. На отпечатках синокалиоптерикса видны пухоподобные протоперья. В желудке и кишечнике двух экземпляров обнаружены перья и кости птицеподобных Confuciusornis sanctus. Тоже китайский синозауроптерикс прима известен по множеству отличных отпечатков пушистых тел с очень длинными хвостами. По меланосомам удалось реконструировать своеобразную окраску, рыжеватую сверху, белую снизу, с полосой маской поперек глаз, как у енота, и полосатым рыжебелым хвостом. У самки в животе нашлись отпечатки двух недосформировавшихся яиц без скорлупы. В желудке одной особи сохранились кости ящерицы Долингозаурус, другой — две челюсти млекопитающего Зангиотериум и одна Синебаатор. Всеядность очевидна и для сцепионикс сомнетикус из Альба-Италии, на чьем отпечатке отлично видна вся пищеварительная система с остатками ящериц и рыб. Маленькая тонкость. Синозавроптериксы найдены в составе джихольской биоты северо-восточного Китая и Северной Кореи, Баремско-Аптского времени. Она знаменита огромным количеством некрупных существ, в том числе моллюсков, насекомых, ракообразных, рыб, саламандр, лягушек, черепах, ящериц, птерозавров, оперенных динозавров, птицеподобных энонциорнисов и многобугорчатых млекопитающих. Известны отсюда и гиганты, зауроподы, орнитоподы и панцирные нодозавры. Отпечатки растений – свидетельствуют о голосеменных лесах, росших вокруг озер, в которых цвели, и одни из первых семенных. Совершенно уникальная находка сделана в янтаре из Бирмы. Хвост целурозавра покрытый пухоподобными перьями. Конечно, он не оторвался, просто смола накапала на хвост погибшего динозаврика и запечатала его навеки. Конечно, самые разрекламированные и всем известные хищные динозавры — тиранозавроиды. Первые их меловые представители — трехметровые баремские Эотиранус ленги из Англии, Дилонг парадоксус и Рапторекс криэкстенис из Китая — были еще сравнительно небольшими. Эволюция происходила стремительно. Тогда как у Дилонга имелось три пальца на довольно длинных ручках, у Рапторекса уже только два на коротких. Их потомок, Синотиранус казуэнсис, в Аптском веке вырос уже до 9-10 метров. Синаманский североамериканский морос Интропидус и парочка похожих китайских видов опять оказываются сравнительно небольшими, около метра, и стройными созданиями. Маленькая тонкость. Вокруг скелета Дилонга найдены отпечатки щетинистого покрова, который навел многих исследователей на мысль, что и гигантские тиранозавроиды могли быть оперенными. Тут же появились реконструкции тиранозавра в образе этакого зубастого пушистого мега-цыпленка. Вроде бы это красиво подтвердилось обнаружением в нижнемеловых отложениях Китая двух девятиметровых скелетов и утиранус сгуали с отчетливыми следами пероподобного покрова. Однако отпечатки кожи позднемеловых гигантских тиранозавроидов тоже известны, причем их немало, от тиранозавра, торбозавра до сплетозавра, горгозавра и альбертозавра, то есть всех главных знаковых представителей. И все эти образцы — это следы неоперенной кожи, покрытой костяными бляшками наподобие крокодилей. Судя по всему, в некоторый момент протоперья у тиранозавроидов исчезли. Но знаменитые не ранние стройняшки, а поздние тяжеловесные монстры. Азиатские Тарбозаурус Батар и Сгухенг Тиранус Магнус, североамериканские таратофунеус Курия, Дасплетозаурус Торосус — Горгозаурус либратус, Альбертозаурус саркофагус и, конечно же, любимец публики, кумир и чемпион Тиранозаурус рекс. Тиранозавриды выросли почти до предельных размеров для двуногих ящеров — 9-13 метров. Самый большой череп тиранозавра достигает по разным реконструкциям 1,52 или 1,61 метра. Маленькая тонкость. Тиранозаурус рекс, безусловно, один из самых узнаваемых динозавров, если вообще не самый-самый. В немалой степени его успех обусловлен эффектным именем. Парадоксально, что с ним-то как раз есть проблемы. Первое название, данное копам еще в 1892 году, по позвонкам, принятым за цератопсовые — Manospondylus gigas. Строго говоря, оно имеет однозначный приоритет перед названием Tyrannosaurus Rex Осборна 1905 года, который, кстати, тогда же другие останки тиранозавра назвал Динамозаурус империозус, которое позже было предложено таки считать отдельным родом, но с новым названием — Динамотеррор династес. Осборн подозревал, что его тиранозавр и Коповский манаспандилус – один и тот же зверь, но не синонимизировал их, сославшись на фрагментарность первой находки. В последующем на месте обнаружения позвонков манаспандилуса были обнаружены другие кости явного тиранозавра, так что Осборновские сомнения разрешены, и по закону приоритета тиранозавр не может считаться правильным названием. Но харизма и слава, конечно, перевешивают формалистику, и никто не собирается отказываться от всем известного красивого имени в пользу никому неведомого. В отличие от более примитивных мегалозавроидов, карнозавров и ранних целурозавровых, тиранозавровые имели намного более широкую заднюю часть черепа. Более того, верх черепа укрепился. Появились сагитальные и затылочные гребни для челюстной мускулатуры, так что сила укуса сильно возросла. Расширение черепа одновременно привело к повороту глазниц вперед, так что тиранозавровые стали бинокулярными, обрели объемное зрение, позволяющее хорошо рассчитывать расстояние. Кстати, не так уж плохо было и с нервной системой. Тарбозавр... имел 184 миллилитра головного мозга, тираннозавр — 404 миллилитра. Это на всякий случай почти рекорд для динозавров. Больше было только у некоторых гадрозавров и средний размер мозга современного шимпанзе или ископаемого австралопитека. Правда, размер тела у динозавров чуток побольше, чем у обезьян. Да и отделы мозга развиты, конечно, далеко не как у млекопитающих или даже птиц. Обонятельные луковицы огромные, слуховые центры еще куда ни шло, а вот центры обработки зрительной информации совсем крошечные, мозжечок еле видно. Ясно, что такой мозг, хоть и большой, по результативности был незапредельно мощным. Особенности строения челюстей, мозга и ног тираннозавроидов служат главным топливом для бесконечного спора об образе жизни этих ящеров. Например, оценки максимальной и средней скорости передвижения разбегаются от 4 до 72 км в час. Столь же широки мнения о подвижности шеи и маневренности, прочности зубов и черепа, сообразительности, остроте слуха и зрения. Одни исследователи считают, что весь комплекс скорее соответствует стилю активного хищника, другие — падальщика. Доказать на 100% свою точку зрения пока не удалось ни одной стороне. Иногда не обходится и без предвзятости. Кому-то хочется видеть любимого тираннозавра пафосной грозой и истинным царем, а кому-то желается — не свергнуть тирана и не свести его до гнусного трупоеда. Конечно, в истинно научных спорах важны и значимы не хотелки и предрассудки, а объективные данные. В частности, на остистых отростках хвоста одного из скелетов Эдмонтозаурус анектенс из Монтаны сохранились следы укуса тиранозавра со следами заживления. Хищник цапнул сверху и отхватил немалый кусочек ровно по ширине своей зубастой рожи. Два хвостовых позвонка Эдмонтазавра из Южной Дакоты из-за подобного укуса срослись, а в огромной костной мозоли застрял зуб Тиранозавра. Подобные повреждения и тоже с заживлением есть и на черепе трицератопса из Монтаны, причем укусы пришлись на левый рог и низ левой же стороны шейного щита. Стало быть, Тиранозавры вполне могли активно охотиться на очень больших и опасных животных. В любом случае, тираннозавроиды венчали пищевую пирамиду конца мела и стали лебединой песней плотоядных динозавров. Тираннозавр дожил до самого конца мезозоя и входил в самые распоследние динозавровые фауны, в частности, фауну Хелл Крик. Впрочем, с нашими предками тираннозавроиды пересекались слабо. Какие общие дела могут быть у многометрового ящера и десятисантиметровой недоземлеройки размером меньше одного его зуба? Маленькая тонкость. Одна из самых ярких черт тираннозавроидов — маленькие ручки, на которых остались лишь два пальца. Третья пястная тоже была, но без фаланг. Не мемов и шуточек на эту тему. Уж больно комично сочетается суровость зубастой морды и пропорции лапок. Однако не стоит забывать, что ручки тиранозавроидов мелки только на фоне гигантского тела. Абсолютная длина такой культяпки очень даже не маленькая, примерно как длина руки современного человека. Лапки тиранозавроидов — Не совсем уж рудиментарны, на них есть следы прикрепления мышц, они явно как-то использовались, возможно, в брачных ритуалах или для поднимания из сидяче лежачего положения. На костях очень многих тираннозавров встречаются круглые отверстия. Они интерпретировались по-всякому. Одни палеонтологи считают их следами укусов, полученных в столкновениях с сородичами. Другие — остеомиелитом из-за заражения актиномицис бовис. С очень большой вероятностью, по крайней мере, часть таких повреждений на нижних челюстях — следы заболевания одноклеточным паразитом типа куриной трихомонады, трихомонос галины. Получается, ужасные тираны страдали от той же заразы, что и современные куры, а их морды были покрыты ужасными кровоточащими язвами. Несколько раз публиковались сенсационные данные о выделении из костей тираннозавров белков и даже сохранении мягких тканей, коллагена кровеносных сосудов, клеток крови и соединительной ткани в костно-мозговой полости бедренной кости и других останках. В последующем эти работы сурово критиковались, так что принимать их за окончательную истину все же не стоит. Некоторые тираннозавроиды выделяются из общей брутальной массы. Не самый крупный, всего 6 и далеко не самый сохранный, обломок передней части нижней челюсти, кусочек верхней челюсти и фрагмент крыши черепа, ближайший родственник торбозавра и тираннозавра Нанукзаурус Гоглунди удивителен своей географией. Он жил на самом севере Аляски, а Аляска — В Маастрихте находилась уже хорошо за полярным кругом и была не самым теплым и солнечным местом. Выходит, на нанукзавр, и, очевидно, его жертвы жили в экстремальных для рептилий условиях, а часть года и вовсе пребывали в темноте полярной ночи. Нестандартно для тиранозавроидов выглядели маастрихтские монгольско-китайские алиорамус ремотус, алиорамус алтаи и циньжузаурус синенсис. Их головы были крайне низкими, узкими и длинными, к тому же украшенными поверху рядом костяных пупырышков. Любопытно, что у классических тиранозавроидов в процессе эволюции от более архаичных форм к прогрессивным череп становился все короче и выше, а у поздних те же изменения формы происходили с возрастом. У детенышей череп был более вытянутым, а у взрослых все тупее. Конечно, алиорамус и цинжузавр — не неотенические личинки и не живые ископаемые, но в некотором смысле развили именно эти тенденции. Следующая группа целурозавровых терапод — орнитомимозаурия — очень контрастна на фоне демонических тиранозавроидов. Более того, Ее представители служили тем едой. Орнита мимозавры были страусоподобными тероподами с маленькими вытянутыми крупноглазыми головками, очень длинными тонкими шеями, большими трехпалами передними лапами и очень мощными задними ногами, явно свидетельствующими о быстроходности. Челюсти баремского пеликанимимус полиодон еще были покрыты множеством больше двух сотен мельчайших зубиков. У баремского «Sgengosaurus orientalis» и альпского «Garpimimus okladnikovie» зубы сохранились уже только на кончике нижней челюсти, а у более продвинутых «Strutiomimus altus», «Ornitomimus» и прочих полностью исчезли, заместившись роговым клювом, что сделало орнитомимозавров окончательно похожими на страусов, тем более, что и размер у них был все тот же — 3-5 метров длины и 1,5-2 метра высоты. Вероятно, и питались орнитомимозавры тоже, как страусы, всем подряд, всякой мелочью от растений до ящериц. У шестиметрового монгольского Галимимус булатус клюв был уплощен и напоминал гусиный клюв, а у родственного Анзаримимус планинихус — Уплощены были когти на кисти. Вероятно, эти животные держались у воды и питались подобно уткам. Маленькая тонкость. Кожа орнитомимозавров была покрыта длинным пухом. Он виден, например, на отпечатке двух орнитомимусов из канадской Альберты. Животы, задние ноги были голыми, а на локтевых и лучевых костях Есть многочисленные следы прикрепления более крупных перьев, так что сходство со страусами было практически полным. В некоторых случаях известны и другие подробности мягких тканей. У пеликани Мимуса на затылке имелся кожистый гребешок, а под челюстью располагался мешок, за что ящер и получил свое название. Одна из групп орнитомимозавров, Дейна Хейриды, стала замедляться, что видно по укорочению ног и утяжелению тела. Китайский бейс Хан Лонг Грандис достигал 8 метров. Монгольские Гаруди двух с 2,5 метров, но всех превзошел Дейна Хейрус Марификус из Маастрихта Монголии. Это чудище вымахало до 11 метров, а его передние руки крюки были два с половиной метра длиной на трех полуметровых пальцах кисти красовались огромные загнутые когти метровый череп был крайне низкий и узкий но с высокой нижней челюстью зубов не было а передняя часть клюва расширялась как у утки тело было очень мощным, относительно укороченным, а резко увеличенные остистые отростки туловищных позвонков образовывали высокий треугольный гребень, горб на спине. Ноги сравнительно с другими орнитами-мазаврами были короткими и толстыми. Ключицы срослись в вилочку, а два последних хвостовых позвонка — в пегостиль. Он имелся и у пеликани-мимуса — как у птиц, что позволяет предположить наличие веера перьев на кончике хвоста. Видимо, огромные, медленные, горбатые дейнахейрусы были обитателями заболоченных низин, где питались преимущественно растениями, судя по обилию гастролитов в области живота, и где их иногда ловили торбозавры, судя по следам зубов на брюшных ребрах. Работа над ошибками. Внешний вид и образ жизни Дейна Хейруса до открытия целых скелетов вызывал споры. Были известны только передние лапы, так что животное было одним из самых загадочных среди всех динозавров. Предполагалось, что Дейна Хейрус был аналогом аллозавров, тиранозавров, торбозавров, но намного больших размеров, что это был динозавр-линиевец, висевший на гигантских сучьях, что своими страшными лапами он отмахивался от врагов или же рушил ими термитники, как и якобы родственник теризинозавр Лишь с обнаружением двух почти целых скелетов облик Дейна Хейруса стал известен достоверно, и он превзошел все ожидания. Кстати, окаменелости первоначально были обнаружены грабителями, которые разломали их и по частям незаконно вывозили из Монголии на продажу. Большая часть украденного была обнаружена у частных коллекционеров в Европе и возвращена обратно в Улан-Батор. Еще одна группа странных терапот — авирапторовые, авиропторозаурия. Они тоже пошли по пути утери зубов. У мелких раннемеловых протархеоптерикс робуста, каудидиптерикс и инцизивозаурус гаутери в передней части клюва имелись резцы, за которыми следовали немногочисленные мелкие тупые зубки. Особенно велики и долотовидны эти резцы были у инцизивозавра, который пользовался ими как грызун. Маленькая тонкость. Позвонки на кончике короткого хвоста монгольского увераптора номингиа губиенсис срослись в острый пигостиль. На основании этого было сделано предположение о наличии у оверапторов перьев и, в частности, веера длинных перьев на кончике хвоста. И как же здорово, что эта научная гипотеза полностью оправдалась. На отпечатках протархеоперикса и каудептерикса Отлично видно перья, причем кончик хвоста увенчан именно тем самым предсказанным веером. На ручках тоже были длинные до 15-20 сантиметров перья, причем симметричными неполетными апохалами. У меловых оверапторовых череп становился все выше и выше в передней части, пока на носу не поднялся высоченный гребень. Гребень у разных видов был разного размера и формы. Совсем небольшой у геуанния гуанги и овераптор филоцератопс. Побольше у цитипати осмольске и немектомайя барсбольди. И совсем уж выдающийся у ринхэния монголиенсис, анзувилея, хиростенотес перграцилис и конхораптор грацилис. Судя по пористости гребня, Он был покрыт роговым чехлом или мягкими тканями. Наверняка он был красиво покрашен и использовался для общения. Зубы полностью исчезли, челюсти резко укоротились, а их передний конец покрылся клювом. Нижняя челюсть приобрела очень странный вид. Короткая, очень низкая спереди и сзади, и очень высокая посередине, с огромным разгрузочным окном в центре. План строения тела мало менялся. Длинная тонкая шея, компактное туловище с большим животом, короткий хвост, очень длинные ноги, руки с очень длинными кистями и огромными прямыми когтями. Внешне они напоминали хвостатых казуаров, тем более и размер был подходящий. Большинство оверапторовых были небольшими животными, около полутора-двух метров, но некоторые ставили рекорды. Ценагнотазия Мартинсони из Узбекистана имел череп 7,6 см, так что сам должен был быть всего 61 см длиной. А гигантораптор Эрлионенсис из Китая вымахал аж до 8 метров. Работа над ошибками. Первый из найденных черепов овераптора сохранился очень плохо. Видно было большую круглую глазницу в центре, понижение с одной стороны и повышение с другой. Из-за этого передние и задние концы оказались перепутаны. Выступающий вверх фрагмент затылка был расценен как рог на носу, откуда происходит видовое название «филоцератопс», а гребешок на настоящем носу — как высокий куполообразный затылок. С появлением новых находок Ошибка была выявлена и исправлена. Но, как ни странно, реконструкции носорогового овераптора до сих пор гуляют по детским книжкам про динозавров. Кости оверапторов были обнаружены в окружении скорлупы динозавровых яиц вытянутой формы, которые в то время считались принадлежавшими протоцератопсам. Учитывая беззубый клюв, палеонтологи предположили, что оверапторы питались этими яйцами, Отсюда, собственное появилось родовое название Овираптор, охочий до яиц или вор яиц. Новые находки более полных яиц с эмбрионами показали, что яйца на самом деле принадлежали самим Овирапторам. Наиболее красноречивы находки скелетов самок Цитипати Осмольске и Немектомайя Барсбольди, погибших во время пылевой бури в своих гнездах. До последнего они закрывали драгоценные кладки своими крылышками. Получается, гнездовое поведение оверапторовых было практически птичье. Яйца в гнездах располагались кругами, ориентированные лучиками в стороны. Очень крупным оверапторовым Bay Bay Long Sinensis, типа гиганторапторов, принадлежали огромные яйца в 45 сантиметров длиной. О увид Макролонгато Олитус Ксиксиенсис, уложенные в подобные круги, но трехметрового диаметра. В одном из таких яиц сохранился эмбрион, по которому, собственно, и была точно установлена принадлежность кладки. Когда стало ясно, что воровство яиц — злобный навет, были выдвинуты новые предположения о питании странных беззубых тарапот. Конечно, первое, что приходит в голову, растительная ядность или всеядность наподобие страусов, но были и более оригинальные версии, например, о питании моллюсками. Высокие челюсти потенциально могли бы использоваться для раскалывания раковин каких-нибудь озерных двустворок, а высокий уплощенный с боков хвост мог быть грибным движителем. Впрочем, такая интерпретация, В итоге оказалось, видимо, ошибочной. Один из самых уклоняющихся оверапторовых авимимус из Монголии было даже предложение выделить его в самостоятельный отряд. Несмотря на позднюю меловую датировку, у него все еще сохранялись крохотные зубы в передней части челюстей. Передняя часть черепа авимимуса была высокой, но без гребня. Передние лапы в сравнении с другими оверапторовыми были короткими, а кисти — чрезвычайно прогрессивными. Кости запястья слились воедино, почти как у птиц. Локтевая кость была сильно расширена, возможно, на этот гребень крепились перья. Судя по широкому тазу с длинными лобковыми костями, живот у авимимуса был очень большой, что предполагает вегетарианство или всеядность. При этом чрезвычайно длинные ноги с узкими стопами свидетельствуют об быстроходности. Ави мимус один из самых птицеподобных динозавров. Но сторонники динозаврового происхождения птиц все же отдают в этом пальму первенство другой группе – эуманирапторам. Эумани Раптура, одна из самых знаменитых групп терапот, особенно после успеха фильма «Парк Юрского периода» с его запоминающимися велоцерапторами. Работа над ошибками. «Парк Юрского периода» — фантастический, а не научно-популярный фильм, так что его создатели допустили множество вольностей. Для начала, во славу пущего эффекта, они в пару-тройку раз увеличили велоцерапторов. На момент создания фильма идея об оперенности динозавров еще только пробивала себе дорогу в науке, так что на экране они появились с голой кожей. И, наконец, как заметили все кинокритики, велоцерапторы предстали чересчур разумными, причем от серии к серии их мыслительные способности только росли. В реальности, хотя мозг мелких хищных динозавров был действительно крупным относительно массы тела, все же его абсолютные размеры оставляли желать лучшего. Например, у 90-сантиметрового детеныша Бембераптор Фейнберги мозг достигал 14 кубических сантиметров. Рекордсменом, возможно, был и инэквалис, Возможно, он относился к роду Саурорнитоидес или Троодон с мозгом в шестеро больше, нежели у прочих динозавров. Эволюция в сторону энцефализации увеличения мозга у них шла, но такими темпами, что к нашим дням их мозг вырос бы до 1100 кубических сантиметров, то есть до значений пятикантропов. Понятно, что эволюция вообще никогда не движется с одной скоростью, и траоданы могли бы ускориться. Могли бы, да не ускорились, а вымерли, если бы до кобы в голове росли мозги. Самая яркая черта велоцерапторов и вообще всех эуманирапторов огромные загнутые крючком когти на втором пальце стопы. Ими хищники распарывали тела своих жертв. Опорными оставались только два пальца, третий и четвертый, так что следы получались совсем страусиными. Первый палец стопы, хотя и был маленьким, не исчез полностью и иногда даже мог немножко противопоставляться прочим, вероятно, для периодического лазания по деревьям. Передние лапы эуманерапторов были очень длинными, с тремя огромными когтистыми пальцами, причем кисти были растопырены назад и в стороны для захвата добычи или цепляния за ветви. Впрочем, наземное существование все же преобладало, о чем, кроме прочего, свидетельствует окостенение мощных сухожилий вдоль хвоста, который превратился в плохо гнущуюся палку для балансирования при быстром беге. Карабкаться же по ветвям с таким было бы крайне неудобно. Маленькая тонкость. Как всегда, существовали варианты и исключения. Румынский балаур-бондок имел очень странные конечности. На кисти первый палец был сильно редуцирован, а функциональными оставались только два пальца. На стопе же целых два пальца, первый и второй, были вооружены хищническими когтями. При этом примерно двухметровый скелет Балаура был сравнительно тяжелым. Ноги довольно короткими, таз широким, а многие кости, кисти и стопы срослись. Выдвигалось даже предположение о всеядности или растительной ядности Балаура, хотя оно кажется не очень обоснованным. Скорее, странности этого животного стали следствием эндемичного развития, ведь найден он в составе необычной островной фауны, включавшей, кроме прочего, карликовых зауропод и гигантских, возможно, нелетающих птерозавров. Монгольский халис-сгараптор эскуэлия был в некотором роде противоположностью Балауру. Размером сутку, стройный и компактный, с очень длинной тонкой шеей, с позвонками почти безостистых отростков, с коротенькими крылышками, длинными ногами, с маленьким и почти неоттопыренным хищническим когтем, с умеренной длины тонким хвостом, без окостеневших сухожилий, с плоскоклювой мелкозубой улыбкой Дональда Дака. Он был максимально похож на современных водоплавающих птиц. О способностях к плаванию говорят и воздушные косточки с тонкими стенками. Судя по характерным пупырышкам на костях предплечья для прикрепления длинных перьев, а также одному отпечатку с генью Суни, одному Yinfenopteryx elegans, нескольким Sinornitosaurus mileni и сотням отпечатков нескольких видов микрораптор из Китая, эуманирапторы были оперены. Все их тело было покрыто пухом, на макушке красовался хохолок, а на ручках крупные перья, образующие натуральное крыло. У микрорапторов и синорнитозавров такие же большие перья имелись и на ножках, так что эти существа были четырехкрылыми. Перья на руках, ногах и хвосте были асимметричными, теоретически годными для полета. Возможно, микрорапторы и вправду летали или хотя бы планировали, причем, скорее всего, передние лапки растопыривали, а задние ножки поджимали коленками к туловищу, а цевки и стопы отставляли в сторону, чтобы полет был устойчивее. По меланосомам установлено, что цвет большинства микрорапторов был черным с сине-металлическим отливом, а у некоторых, видимо, были еще и белые полосы. Пропорции черепа эуманерапторов в большинстве случаев занимали золотую середину между мощными головами карнозавров стиранозавроидами и крокодильями спинозавровых. Впрочем, в некоторых случаях эуманерапторов тоже заносило в крайности. Например, у буитрораптор Гонзолизорум и беронозаурус Яфери головы были чрезвычайно длинными, низкими и узкими, а зубы мелкими, такие уклоняющиеся формы могли даже переходить к рыболовству. Судя по форме склеральных колец, велоцерапторы и микрорапторы были активны по ночам. Размеры эуманерапторов в большинстве случаев были вполне умеренными, между 1 и 2,5 метра, но в обе стороны есть рекорды. Некий неназванный манераптор из Аждауна в Англии, известный только по шейным позвонкам, был всего 30 сантиметров длиной. Китайский мейлонг 45 сантиметров. Йинфенгоптерикс элеганс — 50 сантиметров. Магакаля омногове из Монголии — 70 сантиметров. Такие крошки питались, видимо, преимущественно насекомыми. С другой стороны — эомани внушительных размеров. Дакота-раптор 5,5 метров. Ахилобатор Гигантикус — 5,6 метров. Аустрораптор Кабазаи — 6 метров. метров. Утаграптор Остромаизи — целых 7 метров. Таким образом, они достигли размеров тиранозавроидов. Хотя были гораздо легче сложены, передвигались намного быстрее — а их огромные загнутые когти были ужаснейшим оружием. Возможно, именно такие монстры были самыми опасными тварями мела, причем их террор продолжался от начала периода до самого конца. С другой стороны... вытянутые пропорции головы аустрораптора могут свидетельствовать что терроризировал он скорее каких то протокаей в озерах будучи аргентинским короткоруким заместителем спинозавра образ жизни большинства эуманирапторов достаточно очевиден активная охота на мелких и среднеразмерных животных самое яркое тому свидетельство сцепившиеся скелеты хищного велоцираптора Монголиенсис и растительноядного протоцератопс Андревси, найденные в Монголии. Экспрессия этой композиции поразительна. Кровожадный велоцераптор обхватил протоцератопса лапами и вонзил страшные кривые когти в живот жертвы. Протоцератопс же ухватил супостата клювом за переднюю лапу и так унес его с собой в могилу. обеспечив обоим посмертную славу. Многочисленные скелеты и зубы одного из самых знаменитых и узнаваемых эуманерапторов североамериканского Deinonychus antiropus в нескольких местонахождениях найдены рядом с останками шести метровых орнитопод Tenontosaurus teletti. Как обычно, это было интерпретировано как свидетельство стайной охоты дайнонихов на стада тенонтазавров, но, может быть, и простым тафонимическим артефактом. Проще говоря, если волки охотятся стаями на лосей, это не значит, что мы найдем кучу скелетов тех и других в одном месте, в то время как останки животных бирюков запросто могут скопиться большой кучей. Дайнонихи были довольно крупными хищниками, до 3,3 — 3,4 метра, с черепом до 40 сантиметров длиной, так что и в одиночку могли одолеть сравнительно большую жертву. Скромнее была добыча метровых микрораптор гауянус Один поел рыбки, другой слопал ящерицу индрозаурус ванги. В желудке третьего сохранились крыло и нога какого-то энанциорниса. У четвертого в животе лежали части млекопитающего типа эомаи или синодельфиса. Проще говоря, это были вороны мелового периода. С другой стороны, в желудке раннемелового полуметрового Янфенгоптерикс элеганс сохранились семена растений, что, впрочем, только усиливает сходство с всеядными врановыми. Питание семенами из шишек цикадовых – Предполагалось и для троодон. Именно такие, мелкие, шустрые и подлючие, тераподы и влияли больше всего на нашу эволюцию. Именно они не давали покоя нашим предкам, гоняли их под деревьями и на ветвях, загоняли в норы и дупла, доставали даже по ночам, когда, казалось бы, теплокровная зверушка могла бы отдохнуть от посягательств рептилий, а когда не могли, в силу размера, сожрать протокрыску, отнимали еду. Учитывая число костей и предполагаемое родство с птицами, часто постулируется стайность эомонерапторов, хотя прямых доказательств этого крайне мало. Например, характерные двупалые следы паравипус дидактилоидес из Нигера принадлежат двум индивидам, шедшим рядышком в одном направлении. Но подобные цепочки — строго говоря, известны чуть ли не для всех групп динозавров, так как легко могли образовываться в удобных для перемещения местах. Систематика эуманирапторов весьма дискуссионна. Сейчас известно великое множество родов и видов, многие по очень фрагментарным останкам. Внутри выделяются разные семейства, из которых самые важные — Дромеозауриды и троодонтиды. Сторонники птичьего происхождения динозавров часто прямо относят всех эуманирапторов или их часть к птицам. Кроме уже упомянутых, эуманирапторы включали и других колоритных персонажей. Аптский китайский синорнитозаурус милени знаменит двумя особенностями. Во-первых, по отпечаткам перьев устанавливается его довольно пестрый окрас. темно-ржавый и желтый, с черными и белыми пятнами и полосами. Во-вторых, судя по характерным канавкам на зубах и полостям у корней зубов, синорнитозавр мог быть ядовитым, пока это единственный такой пример среди динозавров. Очень птицеподобен маастрихтский 70-сантиметровый рагонавис остроми, он же рагона, с Мадагаскара. Его часто называют ближайшим родственником археоптерикса и относят напрямую к птицам, хотя стопа у него специализированная дромеозавридная с большим хищническим когтем. Североамериканский троодон формозус известен в основном по треугольным зазубренным зубам, которые иногда синонимизируются с родами заурорнитоидес или стенонихозаурус, Кроме относительно очень большого мозга, траоданы знамениты тремя моментами. Во-первых, найдены кладки их яиц, вытянутых, стоящих вертикально, беспорядочными плотными кучками. Во-вторых, некоторые зубы обнаружены на севере Аляски. Вместе с останками нанукзаурус гуглунди, дромеозаурус альбертенсис и саур орнитолестес лангстони. Причем это самые крупные зубы такого типа. В-третьих, зубы тродонов залегают в слоях с самыми распоследними динозаврами, датированными временем 65-66 миллионов лет назад. То есть в позднейших динозавровых фаунах мелкие хищники присутствовали, а значит, вполне могли бы и пережить вымирание, и не дать развиться млекопитающим до нашего уровня. Как же хорошо, что они кончились. Следующая группа терапот — теризинозаурия или сегнозаурия — настолько странна, что иногда вообще выносится в отдельный подотряд, а самыми смелыми — и отряд. Долгое время теризинозавры были известны лишь по гигантским когтям теризинозаурус хелониформис из позднего мела Монголии. Как и от Дейнахейруса, от от Терезинозавров сохранились лишь руки-грабли, огромные, до трех с половиной метров длиной, с почти прямыми 70-сантиметровыми когтями, с роговым чехлом полный метр, да еще обломки ребер и ног. Работа над ошибками. Каких только соображений не было по поводу внешнего вида и образа жизни таинственного владельца гигантских когтей. Первоначально Терезинозавр был описан как морская черепаха, которая своими когтями-косами могла бы сгребать морскую траву. После предполагалось, что это был своеобразный муравьед, крушивший метровыми когтями мезозойские термитники. Лишь с обнаружением родственников образ Терезинозавра стал достаточно очевиден. Сейчас известно несколько родов и видов динозавров: баремский фалькариус утагенсис из Юты, аптский бейпиоанозаврус инэкспектус и альпский альксозаурус элизитаенсис из Китая. Пара видов туронских нотранихус из Нью-Мексико и Юты. Синхронные Сегназаврус гальбиненсис, эрликозаурус андревси и энигмозаурус монголиенсис из Монголии. Нансгионгозаурус бревиспинус из компана Китая, а также множество прочих. Если первые представители были по динозавровым меркам малы, Фалькариус и Альксозавр — 4 метра, Бэйпяозавр — всего 1,8 метра, то позднейшие заметно вымахали, Нотранихус и Сагнозавр — до 6 метров, Тризинозавр предположительно до 10 метров. Размер при этом увеличился не за счет хвоста, как у читорских, зауропота и большинства теропот. От стройного длинношеего и длиннохвостого фалькариуса пропорции менялись в сторону утяжеления. Три прирастали телом, очень массивным, укороченным и широким, с огромным животом, защищенным снизу негнущимся панцирем из мощных брюшных ребер. Хвост стал совсем коротким. Шея тоже заметно укоротилась и стала толще. Ноги стали толстыми, стопа — широкой и разлапистой, с четырьмя большими когтистыми пальцами. Некоторые, возможно, перешли на стопохождение. Передние лапы выросли до немыслимых размеров и вооружились теми самыми знаменитыми когтями. Чрезвычайно преобразился таз, настолько, что он не был похож ни на ящера, ни на птице тазовой, за что, в частности, получил свое название энигмозавр — загадочный ящер. Лобковые кости стали намного толще и развернулись назад, и могли соединяться с седалищными, которые приобрели вид рагулины или мощного молотка. Передняя часть подвздошных развернулась загнутыми крючками-крыльями. Череп тоже стал очень странным — небольшой, вытянутый, низкий и узкий. Маленькие зазубренные зубки сохранились только в задней части челюстей. У примитивного фолькариуса они еще были по всей длине челюстей, а передняя преобразилась в довольно широкий клюв, покрытый роговым чехлом. Передняя половина низкой и длинной нижней челюсти сильно отгибалась вниз. В целом голова была похожа на таковую прозауропод камптозавров и игуанодонов, Собственно, это и не странно, ведь три динозавры в немалой степени сохранили архаику строения позднетриасовых динозавров, когда разные линии еще не разошлись или разошлись недалеко. Судя по отпечатку Бейпиаозаурус инэкспектус и пегостилю на конце его хвоста, тело было покрыто длинными волосовидными перьями. Видимо, три полностью перешли на растительную пищу, а когти на огромных лапах были нужны для пригибания ветвей или отмахивания от назойливых торбозавров. Последняя группа почти терапот — альварес заурия или альварес заурайде — монгольские параптицы, иногда выносимые за пределы не только терапот, но и ящеротазовых динозавров. Долгое время они были известны лишь по фрагментарным останкам, которые относили к разным группам терапод, но в итоге, благодаря новым специфичным находкам, обрели собственное название. Альварес завроиды были очень мелкими, от 39 сантиметров, парвикурсор ремотус, чуть ли не самый мелкий динозавр, до метра. Лишь коль -Гува подрос до 1,8 метра. Хотя внешне они были похожи на мелких терапот, на самом деле строением деталей резко от тех отличались. Особенно существенно разница в строении позвонков и кистей. Ручки маленькие, но кости предплечья очень массивные. Пястные кости срослись в одну широкую кость. Первый палец вырос длиной со всю остальную руку, и оканчивался мощным загнутым когтем. А остальные два уменьшились до таких крошечных размеров, что первые исследователи их даже не заметили. За что получил название монгольский однопал Мононикус олекранус. У Патагоникус пуэртаи, видимо, сохранились лишь два пальца. К тому же по бокам кисти торчали две странные шипообразные косточки, Лучше всего сохранившиеся у монгольского цератоникус окулятус. Не исключено, что это рудименты крайних пальцев. В этом случае кисть получается вообще пятипалой. Чрезвычайный архаизм для мелового периода. Альварес-завры имели грудину с килем, как у птиц, что явно свидетельствует о усиленных трепыханиях не крылышками, хотя летать они явно не могли. Пропорции тела Альварес Завров были чрезвычайно вытянуты и облегчены. Длинными и тонкими были и глазастый череп, и задние ножки, и стопы, и хвост. Череп был настолько облегчен, что у згувуя дезерти заглазничное окно даже слилось с глазницей, а верхняя челюсть была подвижной и могла подниматься вверх. Передняя часть морды — вытянуто чуть ли не в трубочку. Зубы имелись, но совсем уж микроскопические. Очень по-птичьи выглядел таз. В частности, тончайшая лобковая кость направлялась назад и плотно прижималась к седалищной. Тело Альварес Завров, вероятно, было покрыто пероподобным пухом, по крайней мере, он вроде бы найден вокруг скелета Шуувии. Химический анализ — Показал наличие в невнятных следах бета-кератина и отсутствие альфа-кератина, как в птичьих перьях. Своеобразие Альварес Завров позволило развернуться фантазии палеонтологов. Птицы подобных тварей относили чуть ли не ко всем возможным группам терапод и, конечно, к птицам, хотя в реальности родство с последними, скорее всего, весьма отдаленное. Сочетание укороченности ручек с их повышенной массивностью и явно сильной грудной мускулатурой, сохранение лишь одного функционального пальца с его относительно огромным размером и возможной рудиментарной пятипалостью, истончение черепа и челюсти, сохранение махоньких зубов — все это явно следствие какой-то очень специфической жизни». Хорошим предположением служит насекомоядность. Альварес-завры своими сильными лопчонками вполне могли раскапывать муравейники. Как может заметить внимательный слушатель, этот образ жизни предполагается в любой непонятной ситуации. Но именно в случае с альварес-заврами он действительно выглядит правдоподобным. Выходят эти эфемерные создания — могли быть сильными конкурентами нашим предкам, насекомоядным млекопитающим. Меловые зауроподы не особо уступали юрским, а в некоторых отношениях были даже интереснее. По неведомым причинам долгое время они были почти неизвестны, так что считалось, что в Милу зауроподы были редкостью. Однако потом кости меловых зауропод стали обнаруживать в огромных количествах, так что даже непонятно, где они были до этого и как раньше их можно было не замечать. Как-никак, это самые большие кости наземных существ. Впрочем, в немалой степени это объясняется географией и историей палеонтологии. Больше всего меловых зауропод, в основном титанозавровых, найдено в Южной Америке, а именно в Аргентине. В этом заключалась интересная особенность растительно-ядных фаун. В Южной Америке и, видимо, в Африке главными потребителями растений были зауроподы, тогда как в Северной Америке и Азии орнитоподы и цератопсы. Из этого, кстати, проистекали и прочие различия. Южноамериканские зауроподы были либо совсем уж несусветно гигантскими, либо имели оборонительные приспособления — шипы и панцири, так как хищники обращали свое внимание именно на них. С другой стороны, неспростая южноамериканские тераподы, вспомним, кархародонтазавровых, достигали рекордных размеров. В Северной же Америке и Азии Тероподам и крокодилам хватало сравнительно легкодоступной добычи, так что даже не самый запредельный размер зауропод надежно охранял их от посягательств мясоедов. Работа над ошибками. Рассуждая о древних экосистемах, не стоит делать это слишком уверенно, чтобы не скатиться в фантазии. Например, можно было бы начать сочинять... что именно из-за прожорливых длинношеих титанозавров на руинах Гондваны во Флоре возобладали столбообразные араукарии, а на осколках Лавразии из-за отсутствия особо высоких растительноядных раскидистые цветковые, на которых так хорошо себя чувствовали млекопитающие, и что якобы поэтому древнейшие приматоподобные существа известны именно из Северной Америки. Но планета велика. Речь идет о миллионах лет, фауны и флоры преображались неоднократно и тогда, и после. Построения, подобные озвученному, упрощают картину и искажают ее. Реальность, как всегда, намного интереснее. Диплодоковые мелового периода были в среднем несколько короче юрских, зато некоторые приобрели экзотические адаптации. Аптский нигерзаурус такветти из Нигера имел довольно короткую шею и в немалой степени из-за этого был сравнительно невелик, всего 9 метров. Но уникален он не этим. Его морда была совершенно плоской и почти строго квадратной, с абсолютно прямой фронтальной линией мелких передних зубов, так что череп выглядел как у гиперутки. На спине альпского рыбахизаурус гаразба из Марокко вздымался высокий гребень из удлиненных остистых отростов, не то для согрева по принципу пеликозавров, не то для защиты. Впрочем, в этом он не был чемпионом. Дикриозавровый амаргозаурус казуаи из среднего мела Аргентины имел очень длинные остистые отростки позвонков, которые в задней части спины имели вид широченных весел, ориентированных фронтально. В передней были двойными, образуя правый и левый гребни, а на шее достигали совсем уж невероятной длины, превратившись в два ряда изогнутых назад острых шипов. Лишь на первом шейном позвонке шипа не было, а на втором он был непарным. За такую шею хищникам хватать зубами было до крайности неудобно. Не исключено, что каждый ряд шипов к тому же был соединен продольной перепонкой парусом, что могло бы иметь сигнальное или терморегуляционное значение. Но и это не было пределом. Рекордных значений еще раньше достиг берязко-волонжинский-патагонский боядозаурус-прону-спинакс, чьи также двойные остистые отростки на шейных позвонках стали просто огромными, больше метра, тонкими, изогнутыми практически строго вперед шипами-дугами. К сожалению, от этого уникального ящера сохранилось не так уж много, но и из имеющихся фрагментов ясно, что он был крайне необычен. Кроме шеи чудно выглядел и череп. Его передняя часть была как будто обрублена, так что верхние зубы торчали почти вперед. почти не смыкаясь с направленными вверх-нижними. Истинного расцвета в милу достигли титанозавровые. Их известно огромное количество. Даже удивительно, где же не все помещались, учитывая титанические размеры титанозавров. В большинстве они не особенно отличались друг от друга, но были и выдающиеся разными качествами представители. Работа над ошибками. Группа Титанозауриформас, как легко догадаться, названа по позднемеловому роду Титанозаурус из Индии, типовой вид которого Титанозаурус индикус был описан по двум хвостовым позвонкам и бедренной кости со слишком общими характеристиками. В последующем к этому же роду относили огромное число видов из Азии, Европы, Южной Америки и даже Мадагаскара, так что он превратился в классическую мусорную корзину, а потому отвергается большинством динозавроведов. Это, к сожалению, довольно частая ситуация в палеонтологии. На заре исследования какой-либо группы ученые спешат описать как можно больше видов даже по фрагментарным и плохо документированным останкам. А потом возникает проблема сопоставления новонайденных окаменелостей с ранее опубликованными. Ситуация усугубляется тем, что ранние исследователи имели закономерно меньше знаний, а потому их труды часто довольно поверхностны. В силу хода технического прогресса старые статьи обычно бедно иллюстрированы, а фотографий либо нет вообще, либо они настолько невнятные, что лучше бы вместо них были рисунки. И уж совсем печально, когда виды описаны в каких-нибудь крайне труднодоступных изданиях, выпущенных в экзотической стране мизерным тиражом. В итоге многие давно описанные виды вообще невозможно опознать на практике. Целый ряд видов оказывается одним и тем же, а некоторые, напротив, незаслуженно забываются. Конечно, сейчас ситуация выправляется оцифровкой старых работ, переописанием старых материалов, и созданием грандиозных баз данных и обзоров, но даже крутые специалисты порой тонут в созданной предшественниками путаницы. Часть титанозавровых старательно защищалась от злых хищников. Некоторые заковались в броню. Лучше всего она известна для мастрихтского салтозаурус лорикатус из Аргентины. Рядом с несколькими скелетами сальтозавров были найдены довольно бесформенные костяные пластины, по-умному остеодермы с приподнятым центром. Сначала их описали под собственным именем лорикозаурус скутатус и посчитали принадлежащими анкилозавру, но после выяснилось, что все же именно зауроподы имели панцирь. Покров состоял из крупных пластин, перемежающихся с россыпями мелких. В последующем нашли и других бронированных зауропод, в том числе в Африке, Европе, на Мадагаскаре и в Индии. Известны и отпечатки бронепупырчатой кожи подобных зауропод, например, пилорозаурус Беклези из Воланжина Англии и неназванного ящера из Маастрихты, Испании. Работа над ошибками. Широко прославилась аргентинская Аугустиния Лигабуэй, Рядом с фрагментами ее скелета найдены обломки огромных костяных шипов. Первоначально они были приняты за шипы стегозавра, но потом за шипы со спины самой Агустинии. Получалось, что это был самый вооруженный зауропод, что в принципе вовсе не невозможно, вспоминая спинные украшения диплодоков. Однако еще более тщательное изучение показало, что за кожные окостенения были приняты фрагменты ребер и седалищных костей. Так что, как ни жаль, один из самых эффектных динозавров на поверку оказался одним из самых заурядных. Показательно, что бронированные зауроподы, как правило, были небольшими. Хорошие примеры И сам сальтозавр — 8,5-12,8 метра, и почти неотличимый от него хронологически, географически и таксономически Неуквензаурус аустралис — 7,5-9 метров. Это были карлики на фоне других титанозавров. Еще мельче были европейские бронированные островные родичи. Мастрихтские магиарозаурус дакус — и полуди Титан на Ладзенсис. Может, это вообще один вид с румынских островов? Крошки длиной 5,36 6 метров и высотой в плечах 2 метра. Неизвестно, были ли остеодермы у испанского Лира-Инозаурус-Астибе и бразильского гандвана титан фаустой но размерами они тоже не вышли — 7 метров длиной. Маленькая тонкость. Европа во второй половине Мила была большей частью покрыта водами моря, в котором раскинулись россыпи мелких островов. Один из таких архипелагов в Маастрихте лежал на территории нынешней Румынии, в округе Хунедуара в долине Хатек. Как обычно бывает с островной фауной, крупные существа в условиях нехватки места и питания измельчали, а прочие приобрели странный облик. Румынские карликовые динозавры — это просто праздник какой-то. И зауроподы, и орнитоподы были около 5-6 метров длиной, а то и меньше. Магиарозаурус дакус, полудититон наталзенсис и телматозаурус трансильваникус последнему, вероятно, был родственен крымский Риабинино гадрос вебера, изначально описанный как ортомерус вебера. Всего трехметровыми были Игуанодонты гуанодонты Зальмоксес робустус и Зальмоксес шквиперорум, а также нодозавр Струтиозаурус трансильваникус. Кстати, такого же размера был компанский Струтиозаурус аустриакус с островов Австрии. Крайне нестандартно выглядел хищный Балаур Бондак. Прочие не то тераподы, не то птицы, троодонтит элоптерикс нобской – первоначально отнесенный к пеликанам, альварес завроиды гептостеорнис андреуси, изначально описаны как гигантская сова, и бродикнемы дракуля, как еще назвать тварь из Румынии, тем более, когда по-румынски это еще значит «дракон», известны по слишком фрагментарным останкам. Понятно, что на островах жили не только динозавры. Отсюда известны и ящерицы, и крокодилы, и птерозавры, и многобугорчатые млекопитающие, но на них прослеживать эффекты островной изоляции сложнее. По всей вероятности, подобных архипелагов с эндемичными фаунами было намного больше. Только вот на островах обычно мало осадка накопления, да и вероятность найти их невелика. Например, кости раннемелового титанозавра — Волга титан симберскенсис найдены в Ульяновской области, которая тогда в основном была покрыта морем, о чем недвусмысленно свидетельствуют кости Ихтиозавров-Плутониозаурус-Беденгенсис и Плиозавров-Макаироросика и Лускан-Итиленсис, сохранившиеся в том же местонахождении. Вторая стратегия защиты от хищников была прямо противоположной. Некоторые титанозавровые достигли немыслимых размеров. Правда, чаще всего они известны по весьма фрагментарным остаткам. Выяснить размеры тела по одному-двум позвонкам, бедренной кости или даже следу стопы — нелегкая задача. Как обычно, каждый исследователь ратует за своего зауропода, высчитывая все большие и большие размеры. Кандидатов на звание крупнейшего из крупнейших хватает. Аргентинский Патаго Титан Майорум – 37 метров. Судя по большей части позвоночника и костям конечностей. Пуэртозаурус Реуили – 30-38 метров. Известны только отдельные позвонки. Антарктозаурус Гигантеус – 33 метра. Судя по бедренной кости – 2,22 метра. Аргирозаурус супербус 20-30 метров, кости ног. футологан козаурус дукки 28-30 метров. Есть позвоночник без хвоста, ребра и таз. Дреатноутус схрани 26 метров, большая часть скелета. Аргентинозаурус гуинкуленсис 30-36,6 метра, фрагменты позвоночника, таза и ног. Оклахомский зауропосейдон протелес, 27-35 метров. Найдены лишь шейные позвонки и шейные ребра 3,42 метра длиной, по которым протяженность шеи высчитывается в 11,25-12 метров. Китайский руингозаурус гигантеус – 30 метров судя по бедренной кости 2,32 целых метра египетский паралититен стромери двадцать тридцать метра индийский бругат каозауру с мальтой двадцать восемь метра некоторые нижнемеловые исполины известны только по отпечаткам ног следы бревипаропус такбалоутенсис из марокко имеют диаметр 1,4 метра. Следы в китайском Ганьсу имеют длину 1,5 метра и ширину 1,42 метра. Пара бронтоподус дистерци из Испании 1,4-1,65 метра. Следы ообор дьедама длиной до 1,75 метра и шириной до 1,3 метра сохранились в австралийском Волмадане. Маленькая тонкость. Кости брухатка завра настолько эпичны, что возникали даже сомнения, не окаменевшие ли это стволы деревьев. По их размерам предлагались оценки длины тела аж до 40 44 метров. Проблема в том, что кости так никогда и не были изъяты из породы и нормально изучены и измерены. Из-за перепадов влажности и температуры окаменелости нынче и вовсе развалились, так что все предположения об их сущности навсегда останутся фантазиями. К сожалению, такие потери случаются. Среди российских палеонтологов ходит байка Как однажды советско-монгольская палеонтологическая экспедиция возвращалась с раскопок, где-то посреди пустыни Гоби караван проехал мимо таза зауропода размером буквально с дом. Поскольку не было ни времени для исследования, ни места на загруженных находками грузовиках, ученые подивились чуду природы и решили оставить его изучение на другой раз. Но в те дремучие времена Карты были неточны, так что на следующий год палеонтологи просто не смогли второй раз найти это дивное место. Так, вероятно, и до сих пор где-то среди скал торчит огромная филейная часть ящера. Следы иногда могут рассказать и другие истории, кроме тупого подсчета размеров. Например, в корейской верхнемеловой формации у найдены отпечатки лап Зауропода — но только передних. Вряд ли это наследил дрессированный динозаврик во время гастролей циркадуровых, А зачем бы еще огромному ящеру корячиться таким странным образом? Разгадка проста. Ящер переправлялся через речку, перебирая и отталкиваясь передними ножками, тогда как зад всплыл, и задние ноги не касались дна. Остается, правда, непонятным, почему передняя часть тела с легкими погрузилась, а задняя с внутренними органами плыла, но, видимо, он сильно выдохнул. Конечно, не только размерами удивительны титанозавровые. Например, Бонитозаура Сальгадори из Сантона, Аргентины, была своеобразным аналогом нигерзавра с почти такой же квадратной мордой, хотя все же несколько скругленный по углам. Монгольский Немектозаурус монголейнсис был почти что утконосым зауроподом, так как передняя часть его длинной морды заметно расширялась, хотя и не была уплощена вертикально. Возможно, тому же Немектозавру принадлежит безголовый скелет, описанный как опистоцеликаудия скорзински. Вот как жить палеонтологом, когда от одного ящера известен череп, а от другого — скелет без черепа. Аписта целикаудия одна из самых нестандартных зауроподин. Контактные поверхности ее позвонков выгнуты не в ту сторону, выпуклые спереди и вогнутые сзади, в отличие от прочих зауропод. И не надо делать гениальных догадок, что глупые ученые просто перепутали стороны. Сейчас не XIX век для таких ошибок. Другая странность опистоцеликаудии — плотное смыкание лобковых и седалищных костей в единый костяной щит по всей их нижней длине и ширине. Третья несуразность — отсутствие пальцев на кистях. Они не отсохли при жизни ящера, не потерялись в веках, Это не патология и не причуда тофономии, их просто не было врожденно. Кстати, в одних слоях с костями немектозавра, а найдены следы их стоп и отпечатки их кожи. Маленькая тонкость. В ряду от прозауропод к продвинутым зауроподам кисти и стопы менялись вполне закономерно. У прозауропод и на кистях, и на стопах было по пять пальцев, причем большинство из них были длинными и когтистыми, хотя на кисти пятый был уже маленьким у самых примитивных все еще пальцы ходящих за типа вулканодона кисти стопы укоротились и расширились, но в целом сохранили прежнее строение на первых пальцах когти увеличились, а на мизинце кисти пропали фаланги чуть более продвинутые шунозавры — перешли на полустопохождение, их пальцы стали совсем короткими, но все еще сохранялись по две-три фаланги в большинстве пальцев. Кисть скорее четырехпалая, стопа пятипалая. Любопытно, что в дальнейшем стопа менялась сравнительно слабо, тогда как кисть весьма заметна. У диплодоковых снова восстановилось хождения, В кисти все еще пять пястных. но они очень короткие, сохранялось по одной широкой, короткой, копытастой фаланге в каждом пальце кисти, только первые пальцы двухфаланговые, с огромным когтем. У брахиозавров тоже пять пястных, но они снова резко удлинились и прижались друг к другу так, что первая почти сомкнулась с пятой. Именно на утолщенные первую и пятую шла максимальная нагрузка. Стопа превратилась в трубчатую колонну. В первом пальце по-прежнему две фаланги, считая с когтем, в остальных — по одной. Наконец, у аписта в кисти по-прежнему пять пястных, но запястные кости и фаланги исчезли вовсе, так что колоннообразность достигла апогея. На стопе апистоциллокаудии по-прежнему сохранялись по две фаланги в первых трех пальцах, одна в четвертом, и совсем пропали в мизинце, так что тенденция к редукции тоже прослеживается, хотя и не так ярко, как в кисти. Как и все прочие динозавры, зауроподы откладывали яйца. Яйца зауропод были почти идеально круглыми, иногда очень большими, диаметром от 12-15 до 20-30 сантиметров, со скорлупой до полутора миллиметров толщиной. Самые крупные обычно обозначаются как «оорот мегалоолитус» с кучей -видов. Не Нечасто, но иногда удается сопоставить яйца с реальными видами. Это сделано для аргентинского «Сальтозаурус лорикатус» и французского «Гипсилозаурус прискус». Показательно, что яйца лежат огромными кладками, до 25 штук, в продолговатых ямах, почти идеально соответствующих ширине задней лапы зауроподихи, так что можно видеть, как самки небрежными движениями копали свои гнезда. Впрочем, не все круглые яйца принадлежали зауроподам. Остатки эмбриона из долины хатек — показывают, что тамошние яйца Мегалоолитус сиругой несли орнитоподы Телматозаурус трансильваникус. Последний известный зауропод — Аламозаурус сайюаненсис. Его останки обнаружены в слоях непосредственно под иридиевым слоем, маркирующим границу мезозоя и кайнозоя. Предполагалось даже, что отдельные представители — пережили падение астероида, хотя доказательств этому в реальности нет. Аламозавр был в числе крупных зауропод, около 20 метров, что позволяет развивать гипотезы о сверхконкуренции. Секрет в том, что для успешного выживания гигантских динозавров необходимо, чтобы успешными были все возрастные стадии. От свежевылупившихся розовых детенышей до заслуженных, убеленных сединами патриархов. Только что появившиеся на свет полуметровые зауроподики должны быть идеальными конкурентами всем полуметровым растительноядным динозаврам, способным дотянуться лишь до невысоких травинок и веточек. Пятиметровые подростки должны быть идеальными конкурентами всем пятиметровым ящерам, щиплющим листву с довольно высоких деревьев. Десятиметровые? Ну, вы поняли. Учитывая прожорливость невероятных монстров-проглотов, конкуренция эта, да еще на фоне похолодания и смены растительности, была убийственной для большинства видов. Когда кто-то неизбежно вымирал, новые виды не возникали, так как в уже плотно затянутую экологическую нишу пробиться было невозможно. Разнообразие падало. и когда вымер последний царь горы, динозавры кончились. Очевидно, сверхконкуренция была не единственной причиной вымирания динозавров, но немало ему способствовало. Птицетазовые динозавры в Милу были намного разнообразнее, чем в Юре. Появление множества не слишком высоких цветковых с очень густой листвой позволило расплодиться растительноядным с короткими шеями, а огромные шеи зауропод стали уже не столь принципиальны для выживания. Особенно задалась жизнь орнитопод в Европе, Северной Америке и Азии. В Милу еще можно было встретить поздних, но по-прежнему примитивных представителей гипсилофодонтия. Например, двухметровых гипсилофодон Фокси и ородромеос макелы. Это были своего рода газели мелового периода, доступное мясо для ленивых. Как ни странно, гипсилофодонты вполне успешно дожили до самого конца периода, например, тексилозаурус неглектус, сохранив свое генерализованное строение, в частности, пятипалые кисти и мелкие зубки по всей длине верхней челюсти и задней части нижней. хотя в передней части нижней они все же заместились клювом. Возможно, выживать гипсилофодонтам помогала способность рыть норы, о чем свидетельствуют как мощные руки парксозаурус варени, так и сами норы, принадлежащие ариктодромеус кубикуларус, несколько метров длиной, извилистые, овальные в сечении. От ле-элинозаура амикографика – сохранилось очень немного. Но эта зверушка любопытна главным образом своей географией. Ее останки найдены в той части Австралии, которая в то время располагалась южнее полярного круга, так что часть года тут царила полярная ночь. Вероятно, поэтому у Лиэллинозауры были такие большие глаза. цинка Сальтенсис, Талинкаун санта-крусенсис — И некоторые другие виды из Аргентины замещали недостающих в Южной Америке гадрозавров до самого конца мела. Заметно прогрессивнее и крупнее были игуанодонтовые первой половины мела. Передняя часть их вытянутых челюстей была покрыта беззубым клювом, а листовидные зазубренные зубы действительно напоминали зубы игуан, откуда, собственно, и взялось название. Самые примитивные представители мало отличались от юрских. Например, дриозавры вальдозаурус канали кулатус из Англии и планикокса вененика из Юты. Более продвинутые игуанодонтиды баремско-аптские игуанодон бернисортенсис из Бельгии и мантелизаурус атерфиэльденсис из Англии и Гренландии. Это классика жанра. Тяжеловесные ящеры — способные ходить и на двух, и на четырех ногах, с очень узкими, вытянутыми и флегматично загнутыми вниз мордами, заканчивающимися зазубренным клювом, с высоким венечным отростком нижней челюсти, свидетельствующим о способности к жеванию, с мощнейшими окостеневающими сухожилиями, переплетающими отростки позвоночника, с трехпалыми толстыми ногами. Одна из самых знаменитых черт игуанодонов — строение кисти. Большой палец превратился в здоровенный конический шип, имевший, вероятно, защитное значение. Два следующих оканчивались крупными копытами и явно были нужны для опоры, когда динозавр опускался попастись. Об этом мы знаем и по следовым цепочкам. Третий палец примыкал к ним же, но был короче и с меньшим копытом. Пятый же был тонким и оттопыренным. Есть мнение, что своим мизинцем Игуанодон мог захватывать ветви и пригибать их ко рту, как мы пользуемся своим большим пальцем. Правда, не все палеонтологи с этим согласны, да и в любом случае ловкость динозавров была несравнима с нашей. Размер игуанодонов был для динозавров вполне средним, около 8 метров, 10 метров с учетом испанского De туроленсис самостоятельность которого под вопросом. Работа над ошибками. Игуанодон стал вторым описанным динозавром и одним из трех родов, по которым динозавры были выделены как самостоятельная группа. При этом игуанодан англикус известен по единственному зубу, опубликованному в 1825 году. В последующем же, с 1882 по 1906 годы, многочисленные целые скелеты из бельгийского бернисара получили название игуанодан бернисартенсис. Именно они стали образцом для рода. Первая же английская находка в последующем была соединена с видом игуанодон-даусони, и он, в свою очередь, переименован в бариллиум Даусоне. Так что первый настоящий игуанодон стал бариллиумом. Подобная судьба постигла и многие другие описанные виды. игуанодон Фитони переназывался дивным именем дарвинзаурус «Эволюционис», но в итоге стал «Гипсилоспинус фитони». «Игуанодон валденсис», «Вектизаурус валденсис», «Мантелизаурус атерфиэлденсис». «Игуанодон мантели», «Мантелодон карпентери», все тот же «Мантелизаурус атерфиэлденсис». Можно вспомнить еще много таких цепочек. В итоге, вроде «Игуанодон» осталось лишь два законных вида — Игуанодон Бернисартенсис и Игуанодон Гальвенсис. Немалая путаница поначалу сопровождала и описание самих находок. Первый найденный шип с большого пальца был принят за рог на носу, а сами Игуаноданы реконструировались как тяжеловесные четвероногие бронированные ящерицы 61-метровой длины. Были даже созданы две фигуры в натуральную величину, внутри одной из которых был устроен банкет для просвещенных джентльменов. Потом истина была установлена, но сказочный период не прошел зря. Тема динозавров была уже раскручена, реклама сыграла на пользу науке. Между прочим, само по себе обнаружение бернисарских и гуаноданов «Великая история и научный подвиг», в котором главная роль принадлежит бельгийскому палеонтологу Луи Долло. Найдены скелеты были в угольной шахте на глубине 322-356 метров. Раскопки продолжались три года с лишним. В них участвовало большинство шахтеров каменно-угольных копий города. А между прочим, доказать руководству шахты, что скелеты важнее угля, невероятная сверхзадача. В итоге на поверхность были вытащены шесть сотен каменных блоков, содержавших 29 скелетов игуанодонов, одну фалангу мегалозавра, пять крокодилов, пять черепах, одну саламандру, две тысячи рыб и, без счета, папоротники и прочие растения. Эта коллекция — уникальный материал, равных которому не так уж много. Собственно, неспроста в честь Долло был назван Доллодон бамбинги, некрупный, 6,5 метров, вариант бернисарских игуанодонов с маленьким шипом на кисти. Возможно, правда, это представители вида Игуанодон мантелли или Мантелизаурус атерфиэлденсис, получившего имя в честь одного из первых исследователей игуанодонов и динозавров Гидеона Мантела. Другие же палеонтологи считают доладона синонимом английского игуанодон селея, который, видимо, сам синоним игуанодон бернисартенсис, на котором круг таксонимической сансары замыкается. Конечно, игуанодоны жили не только в Европе. Аптские инсгоузаурус янги и более крупные альпские эквиюбус нормании паслись на берегах лесных озер Китая. Отличные скелеты некрупных, 5,5 метров и не специализированных пробактрозаурус найдены в альпском ярусе Монголии. У Альтеринус курзанови, оттуда же, внешность интереснее. Нос вздут в огромный гребень-пузырь, ноздря огромная. На лице застыло выражение «Спасайтесь, кто может». Отличным именем мог бы похвастаться девятиметровый игуано-колоссус-фортис из Юты, если бы у него хватило на это мозгов. Интереснее же всех выглядел уранозаурус нигериенсис из Апта-Нигера. Вдоль его спины тянулся впечатляющий гребень из остистых отростков, достигавший наибольшей высоты над плечами, но продолжавшийся, плавно понижаясь, до конца хвоста. Как во всех подобных случаях, гребень, скорее всего, был терморегулятором или сигнальным флагом. Голова уранозавра была по игуанодонтовым меркам широкой и плоской, с невысоким гребнем перед глазами и расширенным утиным клювом. В Северной Америке аналогами игуанодонтит были родственные им шестиметровые «Тенонтозаурус тилетти». В Японии «Фукуизаурус тоториенсиус, Но в последней всегда было тесно, так что фукуизавры ограничивались длиной 4,5 метра. По Австралии бродили 8-метровые «Муттабурразаурус лангдони» со вздутым носом-пузырем. Между прочим, существование «Муттабурразавра» — географическая загадка, ведь Австралия в то время — уже отчалило от остальных осколков Гондваны, разве что к Антарктиде могли сохраняться мосты. То ли игуанодонтиды успели забежать сюда по последнему трапу в последний момент перед отправлением из порта, то ли умудрились переправиться через расходящиеся морские проливы, что, конечно, довольно сомнительно для столь больших животных. Некоторые представители игуанодонтовых в условиях островной изоляции дожили до Маастрихта, Рабдодан Прискус во Франции и Австрии, Зальмоксес Рубустус в Румынии. Это были небольшие ящеры, длиной 4-4,5 метра, с непропорционально большой и тяжелой головой, кормившие своими тушками столь же экзотических островных теропод. С Середины мела и Гуано-Донтовые уступили место новой сверхуспешной группе «Орнитопот». утконосым динозавром или гадрозавром гадрозауриды. В их черепе предглазничные отверстия полностью исчезли. Их разгрузочную роль взяли на себя несказанно увеличившиеся ноздри. Передняя часть морды расширилась в полный аналог утиного клюва. Зубы образовали зубные батареи, в каждой из которых могло одновременно быть 3-6 рядов по вертикали, и до 60 по горизонтали, а всего в челюстях до 700 зубов, из которых крайние стертые выпадали, а им на смену непрерывно появлялось множество новых. Каждый зуб был маленьким, плоским, ромбовидно-треугольным, но вместе они формировали мощную терку, позволявшую потреблять огромную массу листвы и травы. Вероятно, именно травоядность стала залогом успеха гадрозавров. Ради нее они почти полностью опустились обратно на четвереньки, хотя и не утратили способности ходить на двух ногах. С другой стороны, травоядность стала возможной благодаря появлению травы как явления, то есть с расцветом семенных. Судя по составу капролитов, гадрозавры могли также жевать подгнившую заплесневелую древесину голосеменных и отцеживать из воды ракообразных, так что их меню было достаточно богатым. Чем лучше кушали утконосые, тем лучше они плодились, вытесняя более архаичных орнитопод, зауроподы и стегозавров. Лишь цератопсы и панцирные динозавры могли составить успешную конкуренцию гадрозаврам. В экосистемах второй половины мела гадрозавры занимали нишу современных стадных копытных типа антилоп и зебр. Зауроподы были жирафослонами, цератопсы буйвала а анкилозавры черепахо-бегемотами. В кисти гадрозавров Первый палец вообще исчез, так что никаких шипов больше не было, но остальные пальцы были похожи на игуанодонтовые. Два с большими копытами, один невнятный палец с маленьким копытцем и тонкий длинный заметно оттопыренный мизинец. Гадрозавры дали огромное количество форм. Ранние, например, среднемеловые протогадрос бирди и эоламбия король Йонеза мало отличались от игуанодонтовых по внешнему виду. Протогадрос выделялся особенно тяжелой нижней челюстью. Некоторые, например, бактрозаурус Йонсони и тельматозаурус трансильваникус, умудрились сохранить такой примитивный облик до конца мезозоя. Островной, а потому карликовый, всего четырехметровый, итальянский тетис гадрос инсуларис в условиях изоляции отрастил огромное пузо, свисающее под неимоверной длины седалищными костями, а ножки и хвостик стали короткими, видимо, убегать особо было не от кого. Или некуда, остров же. Но самых одаренных гадрозавров ни с кем не спутаешь, разве что друг с другом. Работа над ошибками. По окаменелостям из Северной Америки названо величайшее множество родов и видов позднемеловых гадрозавров. Значительная часть из них — синонимы. Три главные причины путаницы. Во-первых, стремление вошедших в раш исследователей поименовать каждый огрызок. Во-вторых, возрастная изменчивость. А в-третьих, разница самцов и самок. Например, небольшие отличия в форме и расположении гребней, строении клюва и затылка, позволили описать изобилие видов критозавров, различимых с большим трудом. Гриппозаурус нотабилис, гриппозаурус латиденс, гриппозаурус монументенсис, критозаурус инкурвиманус, видимо синоним гриппозаурус нотабилис, критозаурус новаёвиус, Анасозизаурус горнери, то ли отдельный вид критозаурус горнери, то ли синоним критозаурус Навойовиус, наосхой битозаурус остроми и прочих. Одни палеонтологи сводят их всех в один род и чуть ли не в один вид, другие разделяют на множество родов. Представители рода Эдмонтозаурус описывались как анатозаурус, Анато титан кляозаурус, теспезиус, Траходон, а уж названий для видов и вовсе не честь, хотя достоверных видов, строго говоря, всего два. Да и они иногда считаются последовательными хронологическими вариантами одного вида. Прохенеозаурус, тетрагонозаурус прецепс, тетрагонозаурус эректофранс, тетрагонозаурус кранибревис, Траходон альтиденс — он же Диданодон альтиденс» и «Каритозаурус фронталис», названия, данные детенышам с маленькими головами и зачаточными гребнями. «Ламбиозаурус клавинициалис» — взрослым самкам со средним гребнем, а «Ламбиозаурус ламбеи» — большим взрослым самцам с огромными гребнями. Все они представляют один и тот же вид. «Паразауралофус циртокристатус» — отличаются от паразауролофус волкири только длиной и степенью изгиба гребня на затылке. У первого вида он короткий и загнутый, а у второго длинный и менее изогнутый. С большой вероятностью это самцы и самки одного вида, или взрослые и подростки, а может быть, это эволюционно ранняя и поздняя формы. В среднем. Более крупные паразауролофус тубицин могут быть самостоятельным видом, географической, более южной формой или самцами. Продвинутые гадрозавры в первом упрощенном приближении делятся на безгребешковых зауролофины, они же гадрозаурины, и гребешковых ламбиозаурины. Причем у первых гребень мог быть, но без всяких полостей, А во-вторых, он мог быть и маленьким, но с полостями внутри. Самые известные безгребешковые гадрозавры Эдмонтозаурус, пара достоверных видов которых топтала Маастрихтские поля Северной Америки. Эдмонтозавры образцовые утконосые динозавры с резко расширенным плоским клювом. Не зря некоторые находки получили название Анатозаурус и Анатотитан, есть «Утка-ящер» и «Утка-великан». Средний размер эдмонтозавров был около 9 метров, но самые выдающиеся представители вырастали до 12-15 метров. Эдмонтозавры были чрезвычайно успешны и уступали в численности только трицератопсам. Известно несколько эпичных кладбищ эдмонтозавров. Например, в Вайоминге на 40 гектарах Лежат кости 10-25 тысяч особей. Некоторые останки Эдмонтозаурус анектенс и Брахилофазаурус канаденсис сохранились настолько хорошо, что называются мумиями. Мышцы и кожа очень быстро высохли, так что отпечатки голой мелкопупырчатой кожи сохранились на значительной поверхности тела. Были даже попытки выделить из мумий органику. Хуже сохранившаяся полумумия «Эдмонтозаурус регалис» отпечаток задней части черепа верха шеи и спины на куске камня сохранила след толстенького мягкого гребешка пузыря из двух округлостей на затылке. Гребень, по сути, был типа петушиного, только без зубчиков, наверняка сигнального назначения. Кстати, Разной степени сохранности отпечатки кожи известны для очень многих орнитопод, что, кроме прочего, говорит о их жизни во влажных, но быстро пересыхавших местах. Эдмонтозавры, даром что по образу жизни являлись коровами, были одними из самых интеллектуальных динозавров. Объем мозговой полости достигал 374-450 миллилитров. Правда, с учетом оболочек, мозг занимал далеко не весь этот объем, но даже минимальные 268 мл мозга почти вдвое больше, чем у самых головастых гибонов сиамангов и лишь чуть меньше, нежели у самых мелких орангутанов или шимпанзе. Из этих 268 мл парапениальная железа занимала 6 мл, гипофиз — 30 мл, а конечный мозг лишь 133 мл. Но, надо признать, и это не так мало. Эдмонтозавры и экологически были очень пластичны. Найденные на Аляске останки, хотя и описаны под особым названием «Угрунуалюк кук пикенсис», ничем принципиально не отличаются от более южных Эдмонтозаврус. Не вполне понятно — жили ли они на севере постоянно или зимой мигрировали на юг. Разные палеонтологи приводят аргументы в защиту обеих точек зрения. Но отчетливые линии роста на длинных костях указывают на сезонные задержки развития, что скорее соответствует версии с полноценной зимовкой. Конечно, Аляска в то время была заметно теплее, чем сейчас, но огромная растительноядная рептилия с голой кожей Даже под слабеньким снежком — это странно. Способности динозавров жить на севере, в том числе за полярным кругом, подтверждаются зубом орнитопода на юге Швеции, следами игуанодонтит и терапод на западном Шпицбергене, а также костями гадрозавров на острове Байлот в приполярной Канаде. Впрочем, что Аляска и Канада? Зубы из корлупа яиц каких-то неопределенных гадрозавров найдены в местонахождении коконаут на Чукотке. Маленькая тонкость. Местонахождение каканаут находится на Корякском Нагорье. В Маастрихте там водились крупные гадрозавры, какие-то более примитивные и мелкие орнитоподы типа гипсилофодонтов. Впрочем, эти останки могли принадлежать детенышам гадрозавров. цератопсы, анкилозавры, а также тероподы, тиранозавроиды и троодонтиды, заур орнитолестес, дромеозаурус альбертенсис, трооден формозус и урбокодон итемиренсис, только более крупные. В то время Чукотка была покрыта лесами из цикадовых, хвойных, гинковых и разнообразными покрытосеменными. В принципе, подобные экосистемы занимали немалую часть современной Сибири, чему свидетельством отдельное местонахождение на юге Красноярского края в Якутии, Забайкалье, на Амуре и Сахалине. Дальневосточным динозаврам как-то особенно не везло с изучением, всегда с ними были какие-то сложности. Первой находкой стал Маньчжурозаурус амуренсис – из местонахождения белые кручи в Маньчжурии, обнаруженного в 1902 году русскими рыбаками, которые использовали кости динозавров как грузило для сетей. Скелет маньчжурозавра был раскопан в 1916-1917 годах Степановым. Правда, маньчжурозавр с большой вероятностью представляет собой химеру из костей нескольких видов. Следующей находкой был детеныш Ниппонозаурус сахалинensis Сахалина, найденный при строительстве госпиталя около рудника, раскопанный в 1934 и 1937 годах японским палеонтологом Нагао. Судьба Сахалина всем известна, так что япон ящер сменил гражданство на российское, хотя скелет по-прежнему хранится в Японии. Примечательная история изучения кладбища динозавров в Благовещенске, на котором сохранились останки более чем 30 особей гадрозавров Амурозаурус риабинини с невысоким округлым гребнем и безгребешковых Керберозаурус монокини. Местные жители находили тут кости динозавров с 1940-х годов, Рождественский – Немного копал в 1951 году, но полноценного исследования не было. В 1980-е годы город поглотил местонахождение, и на нем начали было строить гаражи. Лишь самоотверженная и чрезвычайно активная деятельность Юрия Леонидовича Болоцкого позволила сохранить и исследовать уникальное место. Его же энтузиазм стал топливом изучения богатейшего местонахождения динозавров кундур в Амурской области. В 1990 году при строительстве дороги Амур-Чита-Хабаровск рабочие бульдозерами распахали какие-то огромные кости, которые приняли почему-то за останки медведей. Но хабаровский геолог Нагорный Оперативно разобрался в ситуации и передал образцы Юрию Леонидовичу, который организовал экспедицию, в результате которой был найден один целый скелет Олоротитон араренсис и огромное число костей других динозавров, погибших, вероятно, в результате какого-то селя или оползня. Кроме улора Титона, лебедя великана, удивительного своим широчайшим затылочным гребнем кокошником, в кундуре найдены останки гадрозавра Архаравия гетероцелика, панцирного нодозавра, что для Азии очень необычно. Нодозавры там были редкие, а также хищников, тарбозаурус, какого-то более примитивного тиранозаврида, аубли-соден, Саур Орниталестес и Рихардестезия. Меньше повезло костям из местонахождения гильчин, которые почти полностью были уничтожены рабочими карьера и которыми отсыпали дорогу. Ближайший родственник Эдмонтазавра, китайский Сгантунгазаурус гигантеус, вырастал до рекордных 15-16,6 метра, то есть величины среднего зауропода, но не за счет шеи, а именно туловища, а потому законно попадает в список крупнейших наземных существ. В компании у некоторых североамериканских гриппозаурус, критозаурус и среднеазиатских Аралозаурус тубериферус гадрозавров над высоким и сравнительно узким носом поднялся гребень или рог, закинутый назад. Некоторые подобные гадрозавры проникли и в Южную Америку, редкостные примеры чего – Сацернозаурус кернери, он же Критозаурус аустралис, и вы литроленсис из Аргентины. Однако там, как уже говорилось, господствовали титанозавры. Особый шарм имеют североамериканские Сауролофус о и его более крупный, до 12 метров, монгольский родич Сауролофус рострис, Хотя зауролофы относятся к безгребешковым гадрозаврам, С их затылка назад вытягивался длинный тонкий вырост. Внутри выроста не было полостей, и назначение его не очевидно. Предполагалось, что на его верхушку выводились ноздри для дыхания при погружении морды в воду, что за его счет увеличивалась площадь обонятельного эпителия или объем резонирующих камер для издавания звуков, что к нему крепились мышцы или парус, спускавшийся на спину, и служивший для терморегуляции. И, конечно, всегда наготове универсальная версия, что гребень был результатом работы полового отбора. Тем более, что у близкородственного прозауралофус максимус гребешок зачаточный, больше похожий на вырост гриппокритозавров. От обоих видов зауралофов известны многочисленные отпечатки кожи, причем они характерно отличаются – что даже позволило предположить различия окраски, пятнистой у американского и вертикально-полосатой у монгольского. Про обмен веществ, в поведении и размножение гадрозавров мы многое знаем благодаря находкам кампанским майозаура Пеблезорум из Монтаны. Их кости первоначально были обнаружены местными жителями, которые стали продавать их туристам на сельской ярмарке. Случайно проезжавшие мимо палеонтологи удивились и вызнали про источник окаменелостей, где нашли не меньше двух сотен скелетов гадрозавров разных возрастов, от свежевылупившихся до старых, а также, что важнее, гнездилища с яйцами. Гнезда майязавров выглядели как овальные кучи земли диаметром 3 метра, высотой 1,5 метра, с ямкой в центре диаметром 2 метра и глубиной 75 сантиметров. Соседние гнезда отстояли примерно на 7 метров, то есть наседки должны были задевать друг друга хвостами. В некоторых гнездах сохранились кучки по 30-40 круглых яиц 10-сантиметрового диаметра. В одном гнезде были найдены скелеты 11 детенышей, В другом месте группа из 15 маязавриков при этом их размеры внутри каждой группы, были примерно одинаковыми, а между группами различались вдвое. Получается, вылупившиеся гадрозаврики довольно долго держались вместе, а не расползались куда попало сразу после появления на свет. Да они и не очень могли этого делать, так как ножки малюток были очень слабенькими. При этом зубы сидевших в гнездышке малышей уже были стерты, значит, взрослые приносили им пищу. Лишь через год компания покидала гнездо. Стало быть, поведение майозавров было скорее птичьим, чем рептильным, и более того, скорее гнездовым, чем выводковым, за что, собственно, они и получили свое имя, которое с латыни переводится как «ящер хорошая мать». Судя по особенностям формирования костей, рост майозавров проходил ускоренными темпами в детстве, лет к до трех-четырех, после чего резко замедлялся, а после восьми вовсе почти останавливался, что типично скорее для теплокровных существ, нежели для холоднокровных. Вместе с тем на срезах костей видны отчетливые линии задержек роста, более типичные для холоднокровных рептилий. Думается, хорошие мамаши все же не высиживали яйца, да и при их габаритах это было бы рискованно, а просто сторожили. Тепла же хватало и так, как никак шла термоэра. Не исключено также, что они забрасывали яйца растительными ошметками, которые при гниении создавали нужное тепло. Так делают крокодилы и сорные куры. Майозавры были достаточно типичными гадрозаврами 7-9-метровой длины. Отличительной чертой был маленький поперечный гребешок кокошничек над глазами и очень сильно расширенная, почти квадратная лопата клюва. Показательно, что рожица детенышей была не просто уменьшенной копией взрослой Хари, как это характерно для рептилий. Напротив, клювик был маленьким, глаза большими, Голова относительно тела увеличена. Такие подчеркнуто детские черты обычно выражены у позвоночных животных с развитым родительским поведением. Они призваны вызывать у родителей умиление, сюсюканье и повышенную заботливость. Маленькая тонкость. Конечно, всегда находятся критиканы, считающие, что гнезда майозевров — Вовсе никакие не гнезда, а просто кучи, в которых случайно сохранились скелеты детенышей, а все рассуждения о социальности и заботливости — игры разума палеонтологов. Вообще, строго говоря, у нас практически нет надежных доказательств повышенной социальности динозавров. Скопление скелета одного вида образуется и без всякой социальности в силу многочисленности особей на участке с изобилием еды. Тоже можно сказать про следы. Если толпа динозавров прошла в одном месте и в одном направлении, это еще не значит, что они как-то общались между собой. Вообще есть большой вопрос, что стоит считать социальностью. Далеко не любое скопление животных — социум. Например, крокодилы живут по помногу в одном водоеме, но крайне мало взаимодействуют друг с другом. Конечно, современные крокодиловеды показывают, что зачатки общительности присущи крокодилам, но словосочетание «крокодилья» стая всегда будет выглядеть странным, ведь до уровня птиц и млекопитающих зеленым далеко. Так что, хотя уже несколько поколений палеонтологов уверенно пишет о стайных, умных, заботливых и общительных динозаврах, иногда полезно притормозить и задуматься — Откуда, собственно, берется такая решительность? Намного эффектнее, нежели безгребешковые зауролофины, выглядели гребешковые ламбиозаврины. Судя по примитивному «Юксартозаурус ороленсис» из коньяка Казахстана, возникли они в Центральной Азии, но особенного великолепия достигли в Северной Америке. Самые эффектные ламбиозаврины — Гиппокрозаурус альтиспинус, каритозаурус косвариус и каритозаурус интермедиус, ламбиозаурус ламбии и ламбиозаурус магникристатус, парозауралофис валкери. Большинство из них достигало 8-10 метров. Но самые огромные, например, мексиканская магнопаулия латикаудус, вырастали от 12,5 до 16,5 метров. Самая яркая черта ламбиозаврин, конечно, высокие полые гребни на макушке. У гипокразавров и каритозавров грибень был округлым, у ламбиозаурус ламбий — вытянутым, узким, подпрямоугольным, наклоненным вперед, да еще с торчащим из затылка горизонтальным штырем. У ламбиозаурус магникристатус — огромным, овальным, залихватски над клювом. Воздух из ноздрей шел в хитрые полости внутри, которые работали как резонаторы, так что ламбиозаврины трубили как оглашенные. Сделанные по форме гадрозавровых емкостей свистульки позволяют услышать звуки, разносившиеся над полями и болотами позднего мела. Размер полостей мог быть очень большим. Череп паразауралов устубицын Возможно, это просто очень большие паразауролофус лофус валкири благодаря длинному саксофону на затылке достигал двух метров. Трубка внутри гребня шла от ноздрей назад до верхушки, потом заворачивала обратно, а по пути имела дополнительный аппендикс. Кроме голосовой, гребни могли иметь множество других функций. Ими можно было раздвигать жесткие ветки деревьев. Бодаться. Они могли быть красиво покрашены. Покрывавшие их кровеносные сосуды могли использоваться для теплорегуляции головы. К ним могли прикрепляться дополнительные мышцы для удержания головы или лучшего жевания. Работа над ошибками. Китайский Цинтаозаурус спинаринус был описан как необычный гадрозавр с тонким рогом, торчащим из лба вперед. Такой его образ воплощенный в скелетах в музее, и на марках и в многочисленных книгах. Однако переисследование показало, что рог был на самом деле обломком заднебокового края очень длинного, закинутого назад гребня, подобного ламбиозавровому. У самого сохранного скелета паразауролофус волкири Один из остистых отростков на середине спины оказался повернут вперед, против общего направления, так что между ним и следующим получилась глубокая вырезка, в которую почти идеально попадал бы кончик огромного гребня, если бы ящер закинул голову назад. Эта особенность объяснялась как специфическое приспособление для крепления мышц. и обычно старательно воспроизводится на реконструкциях скелета, но в реальности является патологической. У многих ламбиозаврин остистые отростки спинных и хвостовых позвонков были резко увеличены и скреплены мощнейшими сухожилиями, причем у разных видов наивысшими были разные участки позвоночника. Горб над плечами у каритозаврус casuarius, Задняя часть спины и крестец у Гипокрозаурус альтиспинус, хвост у магнопаулия латикаудус. Кстати, такая особенность была типична и для родственных заураловам монгольских барсбольдиосицински, гребень которых был особенно высок над крестцом. С одной стороны, эта особенность была необходима для опускания на четвереньки при пастьбе и обратного поднимания на две ноги при передвижении. С другой стороны, далеко не все орнитоподы ей обладали. Не исключено, что гребень использовался для терморегуляции, сигнализирования или был опорой для горбов с запасами жира, как у многих современных копытных. Гнездилище гипокрозавров, названных гипокрозаурус стебенгери возможно, это тот же Гипокрозаурус альтиспинус, в целом похожи на маязавровые. В каждом гнезде лежало 8-12 слегка вытянутых яиц 20-сантиметровой длины. Исследование скорлупы, зубов и костей эмбриончиков показало, что яйца высиживались примерно 170 дней, а взрослых размеров ящеры достигали к 10-12 годам. Самые распоследние ламбиозаврины неопределенного вида, известные из формации «Охо-Аламо», на реке Сан-Хуан в Нью-Мексико и Колорадо. Формация замечательна тем, что ее нижняя часть относится ко временам мезозоя, а верхняя — уже кайнозоя. Некоторые кости динозавров найдены в верхней части, датированной 64,5-64,8 миллионов лет назад, то есть на полмиллиона лет более поздний, чем момент падения пресловутого астероида. Выходит, некоторые динозавры пережили катаклизм. В то время как одни палеонтологи воодушевились этой идеей, другие сделали все, чтобы доказать переотложенность динозавровых останков. И в самом деле, всяческие овраги размывались и осыпались во все времена. Кости и зубы регулярно оказываются совсем не в тех местах, где умерло животное. А более древние слои из-за рельефа местности иногда могут оказаться выше более молодых, откуда и скатываются в эти поздние. К сожалению, сохранность окаменелостей в Охо-Аламо крайне плохая. Достоверного залегания в непотревоженном состоянии костей динозавров в кайнозойском слое еще ни разу не наблюдалось. Так что заманчивая гипотеза о пережиточных палеогеновых гадрозаврах, аламозаврах и траоданах пока не может считаться научным фактом. В первой половине мела окончательно исчезают стегозавры. Их останки в мелу вообще крайне редки. Один обломок кратерозаурус потоненсис из волонжинско-баремских слоев Англии может быть синонимом английского же регнозаурус нортамптони, но и он очень фрагментарен. Китайские воэрозаурус гомгени и несколько сомнительные воэрозаурус ордосенсис — коротконогие, длинношеи, с низкими пластинами — дотянули до апта альба. Такую же датировку имеет монголостегус стегус из Монголии. Кстати, его кости найдены вместе с анкилозавром с гомозаурус скутатус. Это единственный известный случай сосуществования стегозавров и анкилозавров в одной экосистеме. Возможно, дольше всех до коньяка продержался дровидозаурус бланфорди из Индии, но его кости слишком фрагментарны и, по мнению некоторых специалистов, могут вообще принадлежать плезиозавру. Стегозавры были слишком неповоротливы, тупы, а их зубная система оказалась неэффективной в новых флористических условиях. Место стегозавров заняли анкилозавры. Анкилозавры в первом приближении делятся на нодозаврит-нодозауриды и анкилозаврит-анкилозауриды. Иногда в качестве самых примитивных выделяются аптская минми паравертерба из Австралии и палакантиды-палакантиды. Общий план строения у всех них одинаковый. Мощное, широкое, приземистое тело на коротеньких растопыренных ножках. короткая широкая голова, а самое главное — толстый панцирь на спине из костяных пластин с шипами. Детали касаются устройства брони. У архаичных форм она состояла из отдельных щитков, перемежавшихся зерновидными крупинками, но со временем все больше консолидировалось, пока у нодозаврит не стало сплошным щитом над крестцом, а у самых продвинутых анкилозаврит Не превратилось в сплошные полукольца, опоясывающие тело, подобно парадной микенской броне. Из брони торчали здоровенные шипы, особенно большие по бокам тела, у многих над плечами в бок и вверх. Бронирование достигало такой степени, что последние туловищные позвонки срастались с крестцовыми и первыми хвостовыми. а все они вместе взятые с ребрами и подвздошными костями таза. Таз же сам по себе превратился в мощные пластины. Лобковые кости почти исчезли, а седалищные стали вертикальными штырями. Для поддержания немеренного веса конечности стали очень сильными, кисти и стопы разлапистыми, причем у анкилозаврид копытца были гораздо более расширенными. Череп тоже консолидировался дальше некуда. Кожные пластины прочно срастались с костями самого черепа, так что все разгрузочные окна полностью закрылись. У нода Заврит череп был более или менее вытянут, и еще сохранялось нижнее височное окно. А у ангелозаврит ширина головы могла превышать длину. Все окна исчезли, зато по задним углам черепа и на щеках выросли мощные растопыренные рога. Хвост банально истончался к кончику у надозаврит и был увенчан увесистой булавой у анкилозаврит. Для размахивания такой палицей вдоль хвоста тянулись мощнейшие сухожилия, формировавшие почти сплошной каркас. Все сложение анкилозавров — это форма танка. При нападении хищника такому чуду Достаточно было поджать ножки, лечь на пузико и ждать, пока супостат утомится стучаться рылом в шипастую консерву и отстанет. Для самых же назойливых на был хвост дубина. Получить таким по ногам не хотелось бы никакому, даже самому голодному тераподу. Челюсти анкилозавров были слабыми, зубки мелкими, листовидными, расположенными в один ряд, и слабостиравшимися. У нодозаврит сохранялись передние предчелюстные зубы, а у анкелозаврит они заместились роговым клювом, тогда как задние стали еще мельче. Все это говорит о питании чем-то мягким. У австралийского минми паравертебра сохранился кололит, окаменевшее содержимое кишечника, состоящее из листьев, стеблей, семян и мякоти плодов. Очевидно, анкилозавры не могли особенно задирать голову и щипать листики на высоте больше метра. Выдвигалась даже версия о том, что анкилозавры ели яйца других динозавров, что было бы актуально и для восполнения кальция в организме, затраченного на выращивание панциря. Было и предположение о насекомоядности анкилозавров, основанное на сильном развитии подъязычной кости, что предположительно говорит об очень длинном языке. Воистину, если не знаешь, чем питался странный динозавр, предполагай его насекомоядность. Судя по регулярному обнаружению скелетов анкилозавров в морских и озерных отложениях, как уже говорилось обычно в перевернутом виде, так как панцирь перевешивал, они жили где-то рядом с реками, часто недалеко от морских побережий. Но ноздри... открывались по бокам их плоских голов, а шея явно не могла высоко подниматься, так что вряд ли большинство анкилозавров могли плавать. Поэтому совсем неожиданной стала находка двух скелетов детенышей аптских Ляонингозаурус парадоксус в Китае. Они странны уже с сохранением отверстий в нижней челюсти и перед глазницей. Зубы были большими и острыми, зазубренными, Причем располагались и в передней части челюстей. Пропорции ляонингозавра тоже необычны. Длинные ноги, вытянутые кисти и стопы с острыми когтями, несросшиеся крестцовые позвонки. Зато в отличие от прочих анкилозавров, ляонингозавр был защищен броней не только сверху, но и снизу. Так как его пузико было покрыто щитами изороговевшей кожи, содержащей плотно пригнанные плоские пластинки. Самое же удивительное в животе ляонингозавра обнаружилась чешуя пресноводных рыб. Это объясняется трояка. Во-первых, рыбы могли есть самого ляонингозавра, когда его туша утонула, и жить внутри его панциря. Во-вторых, Труп мог упасть на дно, где уже лежали рыбьи кости. В-третьих, ящер мог быть рыбоядным. Последнее предположение объясняет странности строения зубов, конечностей и позвоночника, которые могли быть приспособлениями к рыбоядности и водоплаванию. Большинство анкилозавров были крупными животными от 4 до 9 метров. При меньших габаритах Броня теряла смысл, учитывая масштабы терапод, желающих сожрать анкилозавров. Анкилозавры — весьма однообразная группа. Один из примитивнейших, аптский полокантус Фокси, еще, возможно, не имел сплошного панциря и даже мог напоминать стегозавра. Но даже в более раннее время существовали уже гораздо более продвинутые формы, например, баремская гастония-бурги — Что уж говорить о более поздних нодозавридах, классике жанра Паноплозаурус, Мирус, Эдмонтония, Зауропельта, Эдвардсорум. Некоторые нодозавриды интересны своей географией. Безымянные пластины панциря найдены в кампанско астриктских слоях Аргентины, а останки кампанской Антарктопельта Оливерой вообще с острова Джеймса Росса у антарктического полуострова Антарктиды. Учитывая австралийских минми паравертебра и Кунбаразаурус еверси, получается, что либо надозавриды возникли раньше изоляции гондваны, либо, вспоминая распространение абелизаврид, большинство в Южной Америке, но некоторые в Северной Америке и Европе, и орнитопод, большинство в Северной Америке, Азии и Европе, но некоторые в Южной Америке, можно предположить периодические миграции фаун как минимум между двумя Америками. Венгерский хунгарозаурус тормае отличался, во-первых, сравнительно небольшими размерами — 4-4,8 метра, а во-вторых, очень длинными и мощными передними лапами при маленьких тоненьких задних. Думается, конкуренция за пищу на островах стояла довольно остро, Вот и приходилось стремиться за верхними листочками. Для сравнения можно посмотреть на галапагосских черепах, некоторые виды которых, живущие на засушливых островах с высокими кустарниками и опунциями, тоже сильно поднимаются на передних лапах и высоко тянут длинную шею. Обычно анкилозавры обнаруживаются в виде отдельных пластинок панциря, но иногда палеонтологам везет гораздо больше. Уникальной удачей стало обнаружение половины тела бореалопельто марк маркмитчели в альпских нефтеносных песках Канады. Мумия сохранилась практически идеально. Находка была сделана в карьере рабочими, и как же хорошо, что сознательные нефтяники сразу прекратили разработки и позаботились о сохранности окаменелости. Когда же через пару недель дело дошло до транспортировки в музей, Окаменелость запаковали в гипсовый саркофаг, обвязали стропами и начали поднимать краном. Она рухнула и развалилась на куски. Первое впечатление было, что все усилия вообще пошли прахом. В буквальном смысле столько поднялось пыли. Надо было видеть в этот момент лица участника в операции, и можно понять, почему динозавра назвали в честь Марка Митчелла, препаратора, отдавшего следующие долгих пять лет жизни при поровке мумии. Впрочем, большую часть удалось спасти. Благодаря детальному изучению находки удалось выяснить детали строения разных слоев кожи нодозаврит и даже установить цвет животного, красновато-коричневый, с неяркими желтыми поперечными полосками и светлыми шипами на плечах. Анкилозавриды тоже в среднем на одно лицо. Почти все они известны из двух регионов – Северной Америки, анкилозаурус магнивентрус, диоплозаурус акутасквамеус, Euplocephalus тутус, и Центральной Азии – тархия гигантеа, сайхания хульсоненсис, таларурус плекатаспинеус. Конечно, приведенными примерами анкилозавриды далеко не исчерпываются, регулярно обнаруживаются новые виды. Правда, их сравнительное однообразие приводит к дискуссиям о самостоятельности многих выделенных таксонов. Например, имеющий выразительное название особо рогаты Минотаурозаурус рамахандрани может быть молодым представителем Тархиакейлани. Любопытно, что Минотаврозавр известен по единственному черепу, который неизвестно где и как нашли грабители, после чего пытались его продать. Теперь, надо думать, где-то в пустыне лежит безголовый скелет. Маргиноцефалы в милу достигли наивыразительнейшего расцвета. Двуногие формы стали группой эпохицефалозаурия, известной только из мела, Но ясно, что их корни надо искать в позднеюрских хао янг -заурида. Впрочем, точка в дискуссии пока не поставлена. Некоторые палеонтологи считают пахицефалозавров более родственными стегозаврам и анкилозаврам, а не пситтоказаврам и цератопсом. Маленькая тонкость. Древнейший вероятный представитель пахицефалозавров Стенопеликс Валденсис жил в Бериасе или Бареме, Германии, но от него сохранилось слишком мало, так что такая его диагностика весьма сомнительна. Да и географически он выделяется из всех других пахицефалозавров. Все пахицефалозавры жили в Северной Америке и Центральной Азии. Географически связующим звеном был аляскоцефаля гонголфи с Аляски. Большинство пахицы-фалозавров достаточно однотипны. Например, довольно усредненный вид имеет примитивный стегоцерос валидум — полутора-двухметровые двуногие существа с короткими пятипалыми ручками и массивными ногами. Позвонки усилены, туловище удлинено и одновременно сильно расширено. Ясно, что живот был очень велик. Хвост длинный, тонкий — и плотно оплетенные мощными сухожилиями. Зубки у пахицефалозавров были мелкими и занимали почти всю длину челюстей, кроме самого кончика. Кстати, морда спереди очень сильно сужалась, так что ноздри на острой мордочке чуть-чуть не сливались в одну. Самая же главная черта пахицефалозавров — толстолобость. Верхняя часть их короткого черепа была сильно вздута, Но не потому, что ящеры имели объемистые мозги, а потому, что кости свода были невероятно утолщены. Кстати, чаще всего от пахицефалозавров и находят фрагменты этих шлемов. По периметру шишки иногда обрамлялись венчиком шипиков, которые с возрастом не увеличивались, а напротив сливались с фоном. Рогасто-шипастые североамериканские Дракорекс хогвартия Оцените название. Дракон из Хогвартса, достигавший 2,4 метра, и стигемолох Спинифер, выраставший до 3 метров, имели довольно вытянутые морды и небольшие шишки на лбу, и могут быть подростками гораздо более крупного, 4,5-7 метров, пахицефалозаурус вайомингенсис, чей череп был гораздо более внушительным и массивным, но с гораздо более толстыми и тупыми шипами. Аналогично монгольский гумалоцефали калято циркас, скорее всего, был просто подростком преноцефале пренос, а вот явно молодой гойоцефали латиморой неизвестен во взрослом виде. Впрочем, не все специалисты согласны с такой атрибуцией и считают помянутых существ самостоятельными видами. Конечно, лобастость пахицефалозавров всегда истолковывалась как приспособление к баданию. Не красивых картинок, на которых два таких барана эпично с разгону лупят друг друга лбами, аж камни из-под копыт летят во все стороны. Впрочем, тяжеловесность костей приводит к мысли, что бодались они вовсе не с разбегу, и для реального сравнения смотреть надо не на горных баранов, а на морских игуан. Скорее всего, ящеры упирались голова к голове и медленно толкались, стараясь выдавить соперника с ритуального пятачка. В некотором смысле параллельно развивались рогатые динозавры циротопсия. Их примитивная группа, сохранившая двуногость, пситтокозаурия или пситтокозаурида в зависимости от принимаемого ранга. В нее входит всего один род, Пситтокозаурус, со множеством похожих видов. Иногда выделяют еще Гонгсгонозаурус Гоуи, но его отличия не слишком значительны. Самый известный – Пситтокозаурус монгулиенсис, полутораметровый двуногий ящер с широкой и короткой квадратной головой, оканчивающейся мощным узким попугайским клювом, за который динозавр и получил свое название, и мелкими зубами в задней части челюсти, без предглазничных отверстий, с направленными несколько вверх глазами и шипами на щеках. На передних лапах сохранилось четыре пальца, из которых третий был самым длинным, а четвертый самым коротким и нефункциональным. Стопы тоже четырехпалые, но функционально трехпалые. У некоторых пситтоказавров верх черепа был слегка утолщен в виде зачаточных рожек. Наибольшего развития это достигло у крупного пситтоказаурус сибирикус из Западной Сибири. Причем у него была пара растопыренных бугров на носу, правый и левый, и по пупырышку над глазами. Да и шипы были очень велики. Уникальна находка пситоказавра Китая с отпечатком мягких тканей. Над основанием хвоста выселся странный веник из очень длинных и не слишком густых щетинок. Для чего он был предназначен и имелся ли у всех пситоказавров, мы не знаем, что не помешало художникам, которые, вдохновившись новым образом, стали пририсовывать веники на хвосты, всем динозаврам подряд, не только пситокозаврам, но и протоцератопсам, и гетеродонтозаврам, и кому попало. Для веника хвоста пситокозавра и пары других отпечатков удалось установить окраску тела. Она оказалась буроватой сверху и светлой на животе, но без резкого контраста. Такой камуфляж наиболее эффективен в закрытых местах обитаниях, в зарослях, но не на открытом пространстве. Пситокозавры были самыми обычными мелкими растительноядными в Апте и Альбе Центральной Азии. Только пситокозавр Люиатуненсис известен из Гатырива. Тем интереснее, что позже они полностью исчезли и не распространились никуда. Самыми дальними представителями. могут быть лишь пситокозаурус сатаяраки из Таиланда и неопределенный пситокозавр из Японии, описанные по фрагментам плохой сохранности. В Монголии и Китае известны места массового скопления их скелетов, в том числе детенышей. Одна такая композиция включает 34 скелетика годовалых детенышей и фрагменты скелета с черепом взрослого сверху. Конечно, это было интерпретировано как гнездо с мамашей, но, во-первых, в одной кладке одной самки некрупного динозавра не могло быть 34 яйца, во-вторых, кости взрослого принадлежали не размножающемуся подростку, а не взрослому. В-третьих, они находятся в другом слое, в-четвертых, имеют другую сохранность и не артикулированы, а в пятых, Вообще, с большой вероятностью, приклеены туда китайскими умельцами для пущей эффектности находки. Но есть и другие находки такого рода. Например, скопление из пяти двухлетних и одного трехлетнего детишек-пситокозавра, также из Китая. Получается, динозаврики предпочитали держаться не поодиночке, а детскими садами. Наверное, это было безопаснее. Более продвинутые... Истинные цератопсы — венец развития динозавров. Все цератопсы были массивными четвероногими растительноядными животными. Головы их были крупными и тяжелыми. Скуловые кости всегда образовывали большие выступы, иногда с шипами, а задняя часть черепа вытягивалась и расширялась в виде костного воротника, прикрывавшего шею. Воротник был, видимо, защитным щитом для обороны шеи от зубов хищников, флагом, сигнализирующим о видовой принадлежности, а также, что крайне важно, рычагом для приложения жевательных мышц. Мышцы шли от краев отверстий в щите к венечному отростку нижней челюсти, позволяя эффективнее питаться. Передняя часть челюстей превратилась в узкий острый клюв, а листовидные зубы с характерным вертикальным гребешком располагались в задней части челюстей и стали ножницами для разрезания жестких листьев цикадовых. Передние лапы были заметно короче задних, так что зад оказался высоко поднят. На передних ногах сохранялись все пять пальцев, на задних — четыре. Хвост был относительно коротким. Кожа, что точно известно, — Благодаря отпечаткам была покрыта бугристыми пластинками. Цератопсы известны только из Азии и Северной Америки. Видимо, во время их появления, к середине мела, эти области уже были надежно изолированы от других частей света, так что цератопсы не смогли расселиться. В первом приближении цератопсы делятся на две группы. более примитивных мелких безрогих протоцератопсовых протоцератопсиды и продвинутых крупных рогатых циратопсовых цератопсиды. Показательно, что протоцератопсовые жили и в Азии, где достигли расцвета и вымерли в Кампании, и в Северной Америке, где дотянули до самого конца мезозоя. Цератопсовые же известны только из Северной Америки, Лишь примитивный тураноцератопс тордобилис из Турона Узбекистана, один зуб с Чукотки и тот может быть протоцератоповым, да синоцератопс с гунхенгенсис из Китая нарушают это правило. Видимо, цератопсовые возникли довольно поздно в Северной Америке, и лишь редкие их представители ухитрялись проникнуть в Азию. Протоцератопсовые обычно достигали длины от полуметра до двух с половиной, редко больше. Их ножки были сравнительно тонкими, пальцы длинными, затылочный воротник коротким, рога на морде зачаточными. Некоторые сохраняли зубы в передней части челюстей, а задний зубной ряд был коротким, состоящим из двух уровней. Баремский ляоцератопс янзигоуэнсис вообще не особо отличался от пситоказавров. В настоящее время известно огромное количество таких существ. От самых примитивных, возможно, еще двуногих, аптско-альпских Аквилопс американус, Археоцератопс осгиами и Ауророцератопс ругозус, до сравнительно продвинутых Азиоцератопс сальсополюдалис, Ямоцератопс дорнгобиенсис, Лептоцератопс грацилис, Магниторострис датсони, и Багоцератопс рождественский. И, конечно, лучше всех изучен сравнительно крупный протоцератопс Андреуси, от которого сохранились сотни скелетов обоих полов и всех возрастов. Маленькая тонкость. Скелеты протоцератопсов, порой отличной сохранности, часто обнаруживаются в пустынях Центральной Азии. Есть мнение, что именно они стали прототипом грифонов. Острый орлиный клюв, лапы с растопыренными когтистыми пальцами, костный воротник на голове — характернейшие черты, которые в воображении кочевников легко превращались в останки сказочных существ, стерегущих золото. В реконструированном виде их облик попал на всяческие ковры и бунчуки, и с ордами кочевников был донесен до Южной Европы. где встретился и скрестился с местной мифологией. Например, костный воротник превратился в острые ушки, хохолок перьев и крылья, а хвост и лапы стали львиными, породив уже тех классических грифонов, что украшают, например, герб Керчи. Кстати, неспроста в Монголии и Китае, где столь часты находки скелетов-динозавров, так богато развита фольклорная систематика драконов. У некоторых протоцератопсовых, например, Монтанацератопс, цераринхус и кореоцератопс гвазеонгенсис, хвосты были высокими и сильно сжатыми с боков, так что некоторые исследователи считают этих ящеров водоплавающими животными. Кстати, околоводный образ жизни предполагался и для образцового протоцератопс андревси. Переходным обликом от протоцератопсовых к цератопсовым обладал зуницератопс Христофери из Турона, Нью-Мексико, с большим воротником и длинными надглазничными рогами, но без носового рога, с грацильным сложением тела и длиной всего 2,2-3,5 метра. Рогатые цератопсовые в среднем были очень большими животными, от 5 до 9 метров длины. Ноги и пальцы относительно укоротились и стали массивными. Головы выросли до грандиозных масштабов. По сравнению с протоцератопсовыми, морда вытянулась, ноздри стали огромными, клюв совсем уж щипцеобразным, а зубной ряд — длинным, составленным к тому же из трех-четырех вертикальных уровней. Видимо, такая зубная система оказалась идеальной, Даже лучше гадрозавровой, судя по преобладанию цератопсов в поздних фаунах. Утяжеление черепа привело к исчезновению предглазничных отверстий и даже ям, срастанию первых шейных позвонков, а с другой стороны гарантировало отличную сохранность. В ископаемом виде обычно находят именно черепа циратопсовых. Затылочные щиты достигли апогея величины, и разнообразие. У многих цератопсовых они были украшены всяческими шипами и фистонами. Наверняка к этому добавлялось и великолепие цвета. Морду украшали рога. Чаще их было три, один на носу и по штуке над глазами. К ним добавлялись обязательные выросты скул, часто тоже увенчанные шипами. Головы цератопсовых — это просто праздник дизайнера. Каких только форм тут не было. Эта феерия, впрочем, создает большие сложности для систематики. Возникают вечные сомнения. Может, данный вариант – видовая характеристика, а может, возрастная особенность, а не исключено, что половая или индивидуальная. Для некоторых видов, представленных сотнями находок, как в случае с трицератопсами и центрозаврами, с этим еще можно разобраться. А более редкие виды часто так и подвисают в таксономической паутине. Раньше динозавровиды были склонны делить цератопсовых по соотношению воротников и рогов. У моноклонин воротник короткий и с маленькими отверстиями или вообще без них, а носовой рог хорошо развит и часто превосходит надглазничные. У цератопсин или хасмозаврин Воротник длинный и с большими отверстиями, а носовой рог маленький. После возобладал другой принцип. В группе центразарин морда короткая и высокая, по центру задней части воротника имеются длинные шипы, носовой рог большой, а надглазничных может вообще не быть. Впрочем, есть и обратные исключения. В группе же хасмозаврин морда длинная и низкая. Воротник лишен особо крупных шипов, носовой рог сравнительно невелик, а надглазничные — большие. Впрочем, и это не универсальная схема. Многие роды и виды кочуют из группы в группу в разных сводках. Например, согласно третьей версии, к центрозавринам относятся почти все роды и виды, а в группе трицератопсин остаются только трицератопс и регалицератопс. хилозаурус Горнери отличался толстыми шероховатыми пеньками на месте всех трех рогов и двумя огромными шипами позади воротника. У похожего пахеринхозаурус Лакустой носовой бугор достигал огромных размеров. На основании воротника за глазами торчал расстроенный шип, а шипы позади воротника загибались дугами вбок и вперед. Близкий вид Похиринозауру с Перотором жил на Аляске. Полярная жизнь удивительным образом не изменила заметным образом его строение — ни форму, ни размер. Предполагалось даже, что пахиринозавры по сезонам мигрировали через половину континента, хотя их телосложение вряд ли это позволяло. Центрозаурус Апертос и Центрозаурус Назикорнис, он же Моноклониус, в целом похожи друг на друга. Но у первого носовой рог загнут дугой вперед, а у второго — прямой и вертикальный. Над глазами рожки были маленькие. У обоих воротник был небольшой, по центру его заднего края имелся глубокий вырез, обрамленный сходящимися небольшими шипами. а два больших шипа от того же края загибались строго вперед, нависая над крупными отверстиями воротника. Центрозавры известны по сотням целых скелетов, некоторые с отпечатками кожи. Предполагается, что они жили большими стадами и, возможно, иногда совершали миграции, во время которых массово гибли, например, при переправе через реки. воротник Родственного Коронозаурус бринкмани в целом такой же, но шипы по краям вырезки расходящиеся, а основания направленных вперед шипов украшены множеством дополнительных шипиков. У близкого Эйниозаурус Прокурвикорнис носовой рог загибался не просто вперед, но фактически вниз вдоль клюва, а два длиннющих шипа торчали из воротника строго назад. Еще большего развития это достигло у Рубеозаурус оватус с двумя парами огромных и несколькими меньшими шипами позади воротника, причем самые длинные центральные сходились, а апогея у Стерокозаурус альбертенсис с его тремя шипами на каждой половине воротника, причем самые длинные центральные расходились. Иногда все перечисленные ящеры с большим носовым рогом и крохотными надглазничными относятся к одному роду — центрозаврус. Обратная тенденция преобладала у иных центрозаврин, у которых носового рога почти не было. У диаблоцератопс и этони зато длинные надглазничные загибались вверх и назад, а длинные тонкие изогнутые шипы на обрамленном дополнительными небольшими шипиками воротнике, расходились в стороны совершенно демонически. У похожего Альберта Цератопс Несмой на этом же месте расходились широкие плоские крючки, а у Махаиро Цератопс Кранузи толстые длинные шипы воротника плавно загибались вперед. У Ксеноцератопс Форемостенсис были и толстые шипы воротника назад. и загнутые там же вперед, и большие по бокам воротника, и загнутые вперед и в стороны надглазничные. Растопыренные и изогнутые шипы пластины по краям воротника медуза Цератопс Локи дали ему родовое название, а долгая путаница с определением останков, которые относили к нескольким разным родам, дала видовое, отсылающее к богу обмана Локи. Кстати, с определением группы не все гладко. Были как предложения считать его центрозавриным, так и примитивным хасмозаврином. У Назута Цератопститузи, напротив, воротник был окаймлен лишь небольшими тупыми треугольными шипиками, а надглазничные рога были изогнуты совершенно по бычьи, почти горизонтальными дугами в бок и вперед с приподнятыми кончиками. Это давало ему поистине насупленный вид, хотя название происходит не от этого русского слова, а отсылает к тупоносости и вздутости передней части морды, где настоящего рога не было, зато имелись три параллельных гребня. Хасмозаврины тоже превосходны. Хосмозаурус Русселли и хосмозаурус Белли имели сравнительно небольшие носовой и надглазничные рога. Зато огромный треугольный воротник с небольшими шипиками по углам и боковым краям, почти ровный сзади и со здоровенными отверстиями почти по всей площади. При поднятой голове такой щит закрывал не только всю шею, но и почти половину спины в придачу. И это было непростой прихотью. Найденные в Монтане наложившиеся друг на друга скелеты хасмозавра и родственника тираннозавра нанотиранус ланценсис, хотя и не столь однозначно выразительный, как сцепившиеся велоцераптор и протоцератопс, но как бы тонко намекают на окружение, в котором жили рогатые ящеры. Очень близкий и иногда включающийся в тот же род вагоцератопс ирвененсис имел фистончатый и завернутый вперед задний край треугольного воротника, а «космоцератопс рихардсони» был в некотором смысле действительно косматым. С латыни буквально переводится как «украшенный рогоморд», но русское созвучие подходит даже лучше. Задний край его квадратного воротника был завернут вперед и покрыт рядом резко загибающихся вперед шипов-выростов, образовывавших костяную челку. У утокцератопс Гетти задняя сторона щита сузилась и имела вырезку, а рога были короткими, тогда как у Пентоцератопс Стернберги воротник уже имел вид сердечка, окаймленного широкими шипами, а рога на носу и над глазами были просто огромными и дополнялись здоровенными шипами на скулах. Воротник Цератопс оуранос был и с вырезкой сзади, и с завернутыми вперед шипами, и с фистонами по краю, и огромной длины, и с огромными отверстиями. Края длинного прямоугольного воротника анхицератопс-орнатус были покрыты большими треугольными шипами, а рога были почти прямыми и направленными вперед. У регалицератопс Петер Эвси округлый щит был окружен огромными плоскими листовидными шипами-чешуями. Более умеренной пропорции у ариноцератопс Брахиопс с его квадратным воротником с волнистыми краями и изогнутыми вбок и вперед рогами. Еще скромнее, зато вертикальнее, воротник агуяцератопс Марисколенсис, зато его надглазничные рога, совсем уж огромные, прямые и вертикальные. Недоцератопс-гадхири имеет говорящий синоним дицератопс. Это почти копия классического трицератопса, но без носового рога, только с надглазничными, отчего название недоцератопс звучит очень по-русски. Наконец, Апофеозом развития всех этих и многих других неупомянутых циратопсов стали три цератопс Прорсус и три цератопс Горидус. Они достигли максимального размера — до 9 метров длины и до 3 метров высоты. Северные представители вроде бы были крупнее. Голова у трицератопсов выросла до 2,5 метров и достигла рекорда среди всех наземных существ. В отличие от многих других цератопсов, череп три цератопса был без всяких затей и приподвывертов. Воротник был овальным, сплошным, без окон и особых выступов, а все три рога — умеренной длины и формы. Зато головной мозг трицератопса был не слишком маленьким — 140 мл, что не так плохо для рептилий. Может, именно поэтому именно этот род — оказался таким безмерно успешным. И этот суперуспех свел всю группу в могилу. Сверхконкуренция проявилась в самом своем полном виде. Неспроста в некоторых позднейших фаунах трицератопсы составляют абсолютное большинство крупной фауны, до двух 3 или даже пяти шестых всех индивидов динозавров. Идеально защищенные. не слишком медленные с универсальной зубной и жевательной системами. Трицератопсы превзошли практически всех динозавров и увенчали своими грандиозными черепами всю мезозойскую эру. Работа над ошибками. Всего описано около двух десятков видов трицератопсов. Например, одну пару рогов марш в 1887 году опубликовал как «бизон альтикорнис», то есть вид ископаемого бизона. Потом они оказались трицератопсовыми. Строго говоря, видовое название «альтикорнис» появилось на 2-3 года раньше тех, что сейчас считаются валидными. Трицератопс харидус в 1889 году, трицератопс «Прорсус» в 1890 году. После оно было изменено на «Цератопс альтикорнис» 1888 год. Проблема в том, что по одним рогам вид определить почти невозможно, но название «Цератопс» в любом случае имеет приоритет. Более того, еще за много лет до того, в 1872 году, по позвоночнику Коб описал род и вид «Агатаумас сильвестрис», который, судя по всему, И есть трицератопс, так что по законам систематики весь род должен называться именно так, а семейство — агатаумиды. Но, как часто бывает в палеонтологии, правила можно и подвинуть, когда речь о личных амбициях, привычке и пафосе. Если можно звучно сказать «трицератопс», то зачем ломать язык и выдавливать невнятное «агатаумас»? Некоторая часть видов трицератопсов описаны по крайне фрагментарным остаткам: Часть — самцы и самки, часть — просто молодые особи, часть — индивидуальные вариации формы рогов и воротника. Большие споры вызывает, например, торозаурус латус и торозаурус гладиус. То ли это отдельный род с самостоятельными видами, то ли очень старые трицератопсы с огромным воротником, на котором с возрастом рассасывались огромные отверстия. Причин вымирания динозавров было множество. Часто тему чрезвычайно упрощают, сводя все к падению астероида и метеоритной зиме. Наследие Кювье с его теорией катастрофизма мрачно витает над умами даже профессиональных палеонтологов. Ведь любой самый крутой специалист когда-то был ребенком, любившим мультики со взрывами. Без Бодобума представить грандиозное событие очень сложно. На самом деле вопрос о вымирании динозавров чрезвычайно запутанный. Например, в упрощенном виде часто звучит, что темпы исчезновения видов динозавров во второй половине мела были прежними, а вот темпы их появления резко замедлились. При этом представления о разнообразии динозавров в целом и их отдельных групп в частности, да еще на разных континентах, сильно менялись со временем, по ходу развития динозавроведения. Любые обобщения тут спорны, и дилетанту в этот вопрос лучше глубоко не соваться, критика последует в любом случае. Но некоторые моменты вполне доступны даже антропологу. В реальности поводов вымереть хватало и без эффектных взрывов. Одним из них стало долгое высиживание яиц. Большие динозавры откладывали большие яйца, в которых формировались большие детеныши, что не могло происходить быстро. Кроме прочего, у детенышей формировались и зубы, на что надо немало времени. Есть даже гипотеза, что беззубость птиц. Конфуциусорнисов, продвинутых птерозавров, энанциорнисов и некоторых динозавров была в немалой степени вызвана необходимостью сократить время высиживания и тем повысить выживаемость. Неудивительно, что темпы созревания яиц у зубатых динозавров были скорее как у крокодилов и черепах, которые, конечно, без зубы, зато имеют панцирь. Время инкубации составляло от трех месяцев до полугода, а не как у птиц, которые высиживают яйца пару недель. Понятно, что за такой период всяческие случайности много раз могли погубить потомство. Одной из существенных проблем динозавров был стресс. Да, чувствительные ящеры боялись, ведь стоило им отложить яйца как к тем, спешили злобные и столь падкие докалорий млекопитающие, каковых в конце мела было сильно больше, чем рептилий. До этого, видимо, то ли млекопитающих было меньше, то ли динозавры как-то терпели. А по современным присмыкающимся и птицам этот эффект проверялся экспериментально на птицефермах. Известно, что находящаяся в стрессе самка долго не откладывает яйца, ища спокойное место. За то же время, что яйцо находится в яйцеводе, скорлупа продолжает нарастать. И она может стать чересчур толстой, так что птенчик вовсе не может проклюнуться. Такие яйца с нарушениями развития скорлупы известны из динозавровых кладок, как в виде исключений среди здоровых, так и целыми кучами. Итог был фатален. Впрочем, в Мелу жили не только динозавры, но и их близкие родственники – птицы. В отличие от Юры, в Мелу птицы были уже точно, совершенно несомненные и даже с избытком. Птицы подобных существ, даже не считая оперенных динозавров, было несколько групп – археоптериксовые, конфуциусорнисы, энанциорнисы, веерохвостые птицы – зубатые и обычные. Далеко не факт, что все они были связаны таким уж тесным родством. Не исключено, что их ветви разошлись в юре или даже триасе на текодонтовом уровне. Такой бурный расцвет после юрского затишья был обеспечен исчезновением мелких насекомоядных птерозавров и, соответственно, освобождением огромной экологической ниши. Конечно, возможен, И обратный вариант — птерозавры были вытеснены всей этой поналетевшей братьей. Меловых птиц найдено уже очень много, но летающие существа легки и эфемерны, так что их кости чаще всего сохраняются очень плохо, а потому точно установить родство многих из них крайне проблематично. Некоторые существа — вызывают бурнейшие споры даже при неплохой сохранности останков. Головка акулюдентавис Хаунграя из берманского янтаря сохранилась практически идеально. Она описана как динозавровая, но с ярко выраженными птичьими чертами. С одной стороны, на тонюсеньких челюстях есть множество мельчайших зубок, а склеральные кольца похожи на таковые ящериц. С другой — Мозговая коробка имеет вроде бы вполне птичий размер и пропорции. Самое же удивительное — мизерный размер, сопоставимый с рекордными среди птиц масштабами калибри пчелки мелизуга-гелены, название которой так и хочется прочитать как мелюзга. Получается, уже в меловом периоде существовали крошечные птички с заведомо необычным образом жизни? Однако ряд черт, Отсутствие предглазничных отверстий, плевродонтность зубов и наличие небных зубов, строение и расположение некоторых костей черепа, наличие пениального отверстия для третьего глаза настолько ящеричны, что другие специалисты решительно отвергают птичью и архозавровую природу акулюдентависа. Спор о сущности акулюдентависа далеко не закончен. Два-три вида Джехолорнис, Джехолорнис курвипис, Джехолорнис прима, Джехолорнис пальмопенис из Апта Китая интерпретировались и как эуменирaptorные тераподы, и как примитивные тиризинозавры, правда такой взгляд никогда не был популярным, и как родственники археоптерикса, и как самые архаичные птицы самостоятельного отряда Джехолорнитиформис, возможно даже. архаичнее археоптерикса. Внешне они были вроде бы достаточно банальными тераподами, 70-80 сантиметров длиной, двуногими, с очень длинным хвостом и небольшой головой на длинной шее. Некоторые части тела представляют смесь очень птичьих и очень нептичьих черт. Ключицы срастались в вилочку, но грудина была не сросшаяся. Ручки были очень мощными, длиннее ножек, но с тремя огромными когтистыми пальцами. Кончик хвоста не имел пигостиля, но был украшен веером перьев, тогда как другой веер лежал над основанием хвоста. Перья, между прочим, были асимметричными, то есть аэродинамическими. Стопа джехалорниса была примитивная, с несросшимися сберцовыми. предплюсневыми и пятой плюсневой костью. Четвертый палец не противопоставлялся прочим, так что сидеть на веточках джехалорнис не мог, а бегал по земле. Иногда в угоду манерапторной версии происхождения птиц джехалорнис реконструируется с отогнутым хищническим когтем, хотя на отпечатке четко видно, что ничего такого нет. Зубы были крайне мелкими, колышковидными, и сохранялись лишь на задней части верхней челюсти и всего три штуки на нижней челюсти, а с возрастом, вероятно, вообще исчезали. Судя по многочисленным семенам в желудке, джихалорнис питался как птичка и не был хищным. то ли тем же существом, то ли самостоятельным и более продвинутым был Иксиангорнис ориенталис из той же формации, имевший длинный костный хвост, но якобы летавший почти как современная птица. Тем более любопытно, что в то же время в том же месте жил Сапеорнис хао-иангенсис и, возможно, близкий Сапеорнис ангустис, по многим признакам больше похожий на птицу, Длиной всего 40 сантиметров он имел довольно тяжеловесное строение. Руки в полтора раза длиннее ног, три чрезвычайно длинных пальца кисти, при этом на третьем не было когтя, очень короткий хвост с большим мощным пегостилем, зоб и перья. В то же время его грудина не окостеневала. Брюшные ребра сочетались с отсутствием крючковидных отростков на обычных ребрах. Кости таза не срастались между собой. Малоберцовая кость не была редуцирована, а череп был слишком уж похож на овирапторовый с мелкими редкими зубками на высоком переднем конце верхней челюсти и беззубой нижней челюстью, так что некоторые палеонтологи так и относят его к этой группе. Отверстие же в верхней части плечевой кости сближает его с конфуциусорнисами. Сапеорниса иногда выделяют в отряд «сапеорнитиформис» или в группу ранних специализированных оверапторовых «омнивороптеригиформис» вместе с похожим и жившим там же и тогда же «омнивороптерикс сеноузаорум». Возможно, это вообще одно существо. В принципе, и джехалорнис, и сапеорнис вполне могли быть действительными предками птиц даже с большей вероятностью, чем археоптерикс, так что иногда выделяются в подкласс археорнитос. С другой стороны, изученность их явно недостаточна. Подозрительна и сама легкость выделения отдельных отрядов, при том, что, например, столь резко отличающиеся анкилозавр и Игуанодон относится к одному отряду. Собственно, нет чрезвычайных обстоятельств вынесения всех этих птиц за рамки терапод, кроме желания китайских палеонтологов провозгласить новые таксоны и первенство страны в происхождении птиц. Это особенно видно по каждой статье с описанием очередной птицы из Китая. «Длиннохвостого птенца» С Гонгорнис-Гаоя из одной формации с Джехалорнисом и Сапиорнисом, оказавшегося с Консориоптеригидом кампанского Яндангорнис Лонгикаудус с чрезвычайно длинным хвостом, но полностью слитой цевкой, выделенного в свой отряд Яндонгитиформис, но могущего быть как вариантом архиоптерикса, так и очередным тероподом. Баремского «Ингвофортис парплексус», а также очень похожую аптскую «Хонгмингиас генги», выделенных в «Ингвофортизиды» за их короткий хвост с пегостилем, короткие пальцы и одновременно зубы и сросшиеся лопатку с каракоидом. Весь этот пестрый курятник крайне трудно укладывается в стройную схему, так как сохранность находок плоха. Отпечатки перьев — это красиво, но родство устанавливается по тонкостям строения, которые не видны на отпечатках-рисунках, к тому же часто не слишком подробно описанных. А методы сопоставления часто весьма формальны. К тому же фактически все находки сделаны в нескольких местонахождениях Китая, а птицы вполне могли эволюционировать и на других континентах или вообще островах. Явно нужно больше исследований. Пока ясно, что в Бареме Апте птицеобразные пережили пик разнообразия. Тем более любопытно, что в начале Альба фиксируется резкое падение их изобилия. Птицы могли вообще вымереть. После некоторого ренессанса в середине Альба в Туроне опять стало совсем плохо, а в Коньяке Сантоне опять начался всплеск видообразования. Впрочем, эти заключения могут быть ошибкой выборки по нескольким богатым местонахождениям и не отражать реальности. Одновременное сосуществование в раннем милу разных версий, хвостатых и пегостильных, с зубами только на верхней или только на нижней челюсти, с разным строением грудины, плечевого пояса, кисти и стопы, Показывает, что линии обособились еще в юрском периоде. Сколько было этих линий обтичивания, пока непонятно. Примерно с середины мела начинают преобладать три группы птицеобразных: Конфуциусорнисы, Конфуциосорнис, Эннцеорнис и а также настоящие птицы Авис первые веерохвосты Орнитуры. Конфуциусорнисы стояли особняком. Часть их признаков действительно очень похожи на птичьи. Например, высоко дифференцированное оперение, в том числе прикольный хохолок на макушке, беззубый роговой клюв, примитивный длинный пегостиль на конце умеренно длинного хвоста, отсутствие линий задержек роста на длинных костях и тонкости строения стопы, слияние концевых предплюсневых с плюсневыми. С другой стороны, у них сохранялись верхние и нижние височные окна. Были развиты брюшные ребра, не было киля грудины. Вилочка была массивной, как у археоптерикса. Лопатка сливалась с каракоидом. В верхней части плечевой кости было отверстие, предплечье было коротким, а кисть длинной. Со свободной коротенькой первой пястной. и срастанием оснований длинных второй и третьей пястных, а также массивными пальцами, из которых первый нес просто огромный кривой коготь, на стопе сохранялась пятая плюсневая. Ясно, что палеоорнитологи оперируют гораздо большим набором признаков, который показывает, что конфуциосорнисы были особой. независимой линией азиатских пернатых почти идеальным примером конвергенции с птицами. Первым был описан Конфуциусорнис санктус, а после к нему добавилась масса видов и родов: Конфуциусорнис дуи, Конфуциусорнис фидукциаи, Конфуциусорнис янхангенсис, очень близкие Хангенгорнис гэнгдаозиенсис и Иангавис Конфуци. а также более древний, Гатеривский и примитивный эо с генги, грудина которого плохо окостеневала и еще не имела киля. Все они похожи друг на друга, и потому умещаются в один отряд, Конфуциусорнитиформис, с одним семейством Конфуциусорнитиды. Маленькая тонкость. Местонахождение южнее города Бэйпяо в китайском Ляонине, особенно слои Чаньшаньгу у деревни Сихитун, сохранили отличную коллекцию джихольской биоты, в том числе буквально тысячи отпечатков Сорнисов. Музейные коллекции пополнились сотнями образцов, но еще больше добывается местными жителями на продажу и вывозится за пределы Китая. С одной стороны, тушки конфуциусорнисов и прочих существ сохранились целиком, с перьями на коже, семенами и гастролитами в желудках. Но с другой стороны, из-за давления вышележащих толщ детали строения костей видны довольно плохо, так что изобилие и комплектность находок не означают легкости изучения. Отдельный вопрос, что привело к такому обилию находок? Как обычно, предполагалось катастрофическое событие типа селя или цунами из-за какой-то грязи, неведомо откуда свалившийся на целый лес и накрывший его толстым слоем. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что слой далеко не один, а общий интервал времени осадка накопления охватывает около 30 миллионов лет. Отложения с останками животных обычно переслоены вулканическими туфами Видимо, тут достаточно регулярно на протяжении миллионов лет происходили мезозойские помпеи. В клубах ядовитого вулканического пепла животные погибали практически мгновенно, а потом, что важно, не гнили, что и обеспечило фантастическое обилие материалов. Внезапность гибели, вероятно, объясняет одну из странных загадок конфуциусорнисов: их тушки — В целом одинаковые, бывают с двумя типами хвостика, коротким и с двумя длиннющими перьями. Найдены даже парочки. Одна птичка с куцем, а другая с фазаньем хвостом. Конечно, первая гипотеза была о половом диморфизме. Логично, что самки имели короткий функциональный хвост, а самцы — красивый длинный. Художники часто так и реконструировали конфуцию Сорнисов. развлекаясь придумыванием чудесных окрасов и делая конфуцио-сорнисов помесью жар птицы и феникса. Однако, во-первых, исследование меланосом показало, что конфуциосорнисы были довольно скучного цвета, черные с белыми пятнами на крыльях типа сорок. А во-вторых, невероятное обилие материалов позволило применить статистические методы. А они показали, что ни по каким параметрам коротко- и длиннохвостые птички не отличаются. И вот вторая версия увязывает поведение, морфологию и тафономию. Возможно, длинные перья служили защитным механизмом. Когда злой хищник пытался ухватить бедную птичку, а, как уже говорилось, синокалиоптерикс гигас точно это делали, Ему проще было целиться на самые большие и заметные перья, которые тут же отваливались, как хвост у ящерицы, оставляя супостата с носом, вернее, с пером. Таким образом, либо отпечатки безхвостых конфуциусорнисов принадлежали тем особям, что недавно подверглись нападению, либо тем, что успели напугаться извержения и со страху откинуть перья. Конфуциусорнисы Странная группа. Летающие почти птицы, но не птицы. Их существование показывает, что в меловом и, возможно, юрском периоде птицизация шла параллельно в нескольких линиях. Показательно, что конфуциус-орнисы известны почти исключительно из Китая. Пока есть два возможных исключения, причем географически недалеких. Одна кость Евгенавис Нобилис из Барема Апта Шестакова под Красноярском. Впрочем, есть мнение, что Евгенавис мог быть и Энанцорнисом, И толком не описанное крыло Проорнис Кореа из Барема Северной Кореи. Можно предположить, что в других местах возникали и какие-то иные группы подобных. Собственно, некоторые из них неплохо изучены. Энанциорнисы часто выделяются в инфракласс или даже подкласс Энанциорнитес, что в переводе значит «противоположные птицам». Нынче они обычно включаются в подкласс орнитоторацис, а внутри выделяется множество отрядов, например, эонантиорнитиформес, эоэнантиорнис буглери, болеохиформес, болеохия зенги, лонгеростровизиформес, Лонгера-Стравис-Гани и прочие. Судя по всему, в меловом периоде это была главная группа летающих пернатых. Судя по их строению, они вполне могли быть потомками каких-то ранних терапот и археоптерикса. Замечательно, что долгое время Энонциорнисы были вообще неизвестны. Лишь в 1970-х годах в Аргентине были найдены первые их фрагментарные останки, а в 1981 году группа обрела имя. С этого момента рок изобилия прорвало, и кости Энонциорнисов стали обнаруживаться практически везде, так что сейчас их известно величайшее множество. Между прочим, первый нормальный скелет, а неразрозненные кости Энонциорниса — был найден советскими палеонтологами в Монголии. Здорово, что можно довольно детально проследить эволюцию разных признаков. Например, редукцию зубов, превращение когтистой лапы в крыло. У большинства пальцы были длинными и свободными. Срастание костей стопы, формирование киля грудины и укорочение хвоста. Между прочим, одно из крутых достижений энансорнисов и веерохвостых — изобретение крылышка на кисти. Располагаясь на середине длины крыла, эти маленькие, но удаленькие перышки гасят воздушные завихрения, чтобы те не давили сверху на крыло и не мешали подъемной силе. Этой фишки не хватало Археоптериксу и конфуциусорнисам. Родство энонсорнисов и веерохвостых видится разным исследователям по-разному. Одни склонны считать энонсорнисов прямыми предками современных птиц. Другие указывают на нестыковки этой версии и считают энонсорнисов еще одной попыткой стать птицами. Маленькая тонкость. Например, у энонциорнисов сустав каракоида и лопатки достигался выпуклостью на первом и выемкой на второй, а у птиц прямо наоборот, так что сложно представить, как и зачем один уже сформировавшийся функциональный вариант преобразовался во второй. Хотя и на это есть объяснение. Зеленков считает, что древние энонциорнисы Пенгорнитиды типа Эопенгорнис-Мартини и Пенгорнис-Гоуи имели именно веерохвостый вариант, так что вполне могли быть предками птиц. Элементы плюсневых у энансорнисов срастались от начала к концу, который обычно оставался неслитым, а у птиц от середины в две стороны, при этом у тех и других – Голеностопный сустав образован двумя рядами предплюсневых, из которых первый срастается с голенью, а второй с концами плюсневых. У энансиорнисов шейные позвонки опистоцельные, то есть выпуклые спереди и вогнутые сзади, а у птиц гетероцельные, то есть седловидные, выпукловогнутые с обеих сторон. Первый палец на стопе Энонциорнисов был не полностью развернут назад, что, думается, осложняло сидение на ветках, приводило к необходимости помогать себе при лазании цепкими когтистыми пальцами кистей и закономерно замедляло формирование полноценного крыла. Кости Энонциорнисов, с одной стороны, полностью окостеневали еще в яйце, судя по монгольским «гобипипус решетови», а с другой Росли прерывисто, как у рептилий, с годовыми кольцами, а не как у птиц, у коих кости формируются еще некоторое время после вылупления, но быстро и с полной остановкой через несколько месяцев в жизни. Есть и масса других тонкостей, которые вряд ли могли эволюционировать все вместе одновременно в противоречивых направлениях. Работа над ошибками. Из Волгоградской области был описан естественный эндокран Церебравис ценоманика, определенный как Энонциорнисовый. Был сделан мощный вывод, что эта птица имела крупные обонятельные луковицы и тракты, вытянутый конечный мозг и развитый пениальный орган, черты, нетипичные для веерохвостых птиц, однако при ближайшем рассмотрении Эндокран оказался не эндокраном, а фрагментами черепа. Огромные обонятельные луковицы в реальности были расширением черепа перед глазницей. Форма черепа в целом очень похожа вовсе не на энонциорнисовый, а на примитивный веерохвостый вариант типа современных поганок. Так что находка ценна. В принципе, череп мог принадлежать волжскому родственнику ихтиорнисов, но совсем не тем на что был сделан упор в первоначальном исследовании оказавшимся практически целиком набором ошибок и неверных интерпретаций такое тоже случается обилие находок не слишком упрощает картину так как от большинства видов сохранилось не слишком много а известные признаки распределены весьма мозаично в разных схемах выделяется от одного — гобептеригиформес — до десятка отрядов. Древнейшие и примитивнейшие энансорнисы — гатыривский китайский протоптерикс фенгнингенсис, выделяющийся в свой отряд протоптеригиформес, баремские испанские иберомезорнис ромерали, иберомезорнитиформес, конкорнис лакустрис и эоалюлявис гоязи — а также аптский китайский згэнквиорнис мэнги, лонгиптерикс хаоянгенсис и, возможно, зганвейнао кооперорум, оба из отряда лонгиптериформес, были похожи на зимородка. Синорнис сантенсис или аоксиорнис деликатус катаюрнитиформес, на воробья, богоюрнис гои эоэнантиорнитиформес, На зубастую помесь воробья с чайкой. Намного более поздний аргентинский Ennanceornis леали Ennanceor на курицу Элсорнис Кени, судя по пропорциям крыльев, возможно, вообще потерял способность к полету. Особенно важны монгольские находки, так как в отличие от китайских, это не отпечатки. Гоби Птерикс минута. Кроме прочего, замечателен полной потерей зубов. Скелет также беззубого Нанациус Валифанови, удивительно, но родственный Нанациус Эос жил в Австралии, оказался первым подробно описанным трехмерным скелетом Энонциорниса. Приятно, что эта историческая миссия была выполнена отечественными палеонтологами. Китайские отпечатки позволяют увидеть, что хвосты Юнорнис Гоуи, Катаиорнис Яндика, чрезвычайно близкого к Синорнис Сантенсис и Парапенгорнис Эурикаудатус были украшены двумя длинными перьями. А анализ меланосом Круралиспения мультидонта показал, что этот острозубый воробушек имел демоническую черно-коричневую окраску с переливающейся сине-зеленой головкой. Конечно, никак нельзя пройти мимо энанциорнисовых птенцов в берманских янтарях. От двух сохранились только крылышки, третий почти целиком, а четвертый тоже целиком, но в сплющенном и располовиненном вдоль состоянии. Три первых — Только что вылупившиеся, крошечные, размером с калибри, но уже имели развитые перья по всему телу, в том числе маховые на когтистых крылышках. Кстати, перья были темно-коричневыми, со светлыми пятнами и почти белым исподом. Получается, развитие птенцов шло скорее по рептильному выводковому типу, когда детишки с самого начала достаточно самостоятельны. Не исключено, что у энонциорнисов даже не было заботы о потомстве. Видимо, при таком раскладе очень пригождались и когти на крыльях, и зубы. Эта картина подтверждается и исследованием эмбрионов энонциорнисов в яйцах из Леонина и Монголии, и отпечатка птенца из Испании, где сначала крупные перья не были видны, а потом с использованием более совершенной техники все же нашлись. С другой стороны, для развития работоспособного птенчика с перьями, когтями и зубами время формирования и инкубации яйца занимало несколько месяцев, как у динозавров. За больший срок и вероятность проблем возрастала. Чему свидетельством отпечаток самки Авимайя швейцера с неотложенным яйцом, у которого обнаружена патология скорлупы, Из-за стресса и задержки откладки, отчего, вероятно, погибла и несостоявшаяся мама. Кстати, не исключено, что имелся только один яйцевод, как у современных птиц. Да и предполагаемое отсутствие заботы о потомстве выживаемости птенцов не способствовало. То-то они влипали во всякие неприятности, например, в смолу. Вероятно, именно такая стратегия размножения стала причиной итогового проигрыша энонциорнисов настоящим птицам. Кроме птенцов, в бирманских янтарях обнаружены и другие энонциорнисы. Нога-электрорнис Хенгуанги удивительно чрезмерно удлиненными голенью, цевкой и особенно средним пальцем. Такой длинный палец мог помогать лазать по деревьям или выковыривать личинок из щелей, как это делают современные руконожки. Лапа другого энансорниса, найденная вместе с перьями хвоста, отличается напротив особо толстым и коротким наружным пальцем, тогда как когти были очень острыми и кривыми. Еще одна лапа, сохранившаяся вместе с перьями крыла, покрыта странными чешуей пероподобными волосками, строение которых наводит на мысли – о путях развития протоперьев. Между прочим, отдельные перышки сохранились и в позднемеловых янтарях из Нью-Джерсии, Канады, причем в последнем случае бородки сохранили пестренький окрас. Наконец, в милу известны и нормальные человеческие птицы-авис и, конкретнее, первые настоящие веерохвостые птицы-орнитуры с рангом подкласса или инфракласса. Они довольно внятно отличаются от энонциорнисов коротким хвостом, особенностями соединения лопатки с каракоидом, строением позвонков, плечевой кости, таза, голени и цевки. Как уже говорилось, мнения о связи двух групп расходятся весьма существенно, от признания прямой преемственности до предположения о расхождении предков на додинозавровом уровне. Весьма вероятно, что на первых этапах эволюции в раннем мелу энансиорнисы и веерохвостые расходились экологически. Первые были преимущественно древесными, а вторые — околоводными. Корни веерохвостых теряются в тумане. Родство первых птиц с современными почти всегда крайне сомнительно из-за фрагментарности останков. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что первые веерохвостые имели... зубы и когти на пальцах крыла. Самые древние и одновременно самые примитивные веерохвостые птицы — отогорнис генгези с границы Юры имела Китая. Впрочем, его положение в системе очень шатко, с большой вероятностью он был энонциорнисом. Архе Орнитура мемане из Гатырива Китая и синхронный амбиортус дементьевы из Монголии. выделяемые в группу амбиортоморфы и отряд амбиортиформес. Между прочим, скелет амбиортуса был описан советским палеонтологом Курочкиным в 1984 году. Это было первое открытие несомненной раннемеловой веерохвостой птицы. Родственный им, аптские хаоянгия бейсганенсис, иногда выделяемая в отряд хаоянгиформес. Сгонги Янорнис Янги и Археоринхус Спатуля — примитивнейшие беззубые пернатые. Архиоринхус известен по мутному отпечатку, на котором очень плохо видны детали строения костей, зато парадоксально различимы легкие. гонс Гонсгонорнис Лонгикреста Янорнитиформес размером с голубя имел очень длинные ноги. Ексианорнитиформес, еще обладал зубами и когтями на крыльях. Чайкоподобные ганзус юмансезис и ганзус сгения известны по многим отпечаткам из аптских отложений в китайском ганьсу. На их лапках видны перепонки, почему мы точно знаем, что эти птицы были плавающими и даже ныряющими. Из всех китайских раннемеловых пернатых они самые прогрессивные, и вполне могли быть предками современных птиц, тем более, что все известные позднемеловые веерохвостые были водными. При этом они еще сохраняли очень мелкие зубки в передней части клюва, а в кисти пальцы были еще не слившимися и когтистыми, хотя боковые пальцы истончились и плотно прижимались к центральному, так что функционально кисть была вполне птичьей. Намного меньше известно про Нижнемеловых велея Валденсис из Англии и Галорнис Страилени из Франции, но эти находки важны, так как показывают, что и по европейским лесам кто-то порхал. Впрочем, велея могла быть целурозавром или вообще птерозавром, а Галорнис Энансорнисом очень уж фрагментарные их останки. Часть ранних птиц отличается существеннее, иногда выделяется в группу Апсоровитес и отряд Апсоровиформес. Схизоура лии на 10 миллионов лет моложе архиорнитуры и амбиортуса, она в целом веерохвостая, но имеет более или менее энонциорнисовое строение каракоида и вилочки. У Апсоровис укгаана Из кампана Маастрихта Монголии некоторые признаки энонциорнисов и веерохвостых сочетаются, так что он мог бы быть переходным звеном, не живи на полсотни миллионов лет позже Амбиортуса. Жили такие птицы и в Северной Америке, чему свидетельством Полинтропус ритузус из Маастрихта Вайоминга. Однако ж и его родство непонятно. Еще одна группа исключения — Варонитас, чьи представители иногда считаются самыми примитивными веерохвостами, иногда включаются в энонциорнисов, но могут быть модифицированным пережитком той древней стадии, когда веерохвосты и энонциорнисы еще не разошлись. Некоторые тонкости строения указывают, что вряд ли эта группа была предковой для более поздних веерохвостых, скорее специализированной эволюционной веткой. У вороновых плюсневые кости полностью срослись в цевку, хотя границы между ними еще были видны. «Мистиорнис цириле» из баремма апта Кемеровской области — Судя по строению цевки, мог быть ныряющей птицей. В компании эта линия продолжается монгольской Голандо-Луцерия Голандиформес и мадагаскарской ворона-бэривутренсис ворониформес, чье название, хотя и звучит чрезвычайно по-русски, восходит к мальгашскому слову птица. Какой простор для лингва -фриков. Работа над ошибками. На реконструкции ворона иногда изображается с оттопыренным хищническим когтем, что вытекает из убеждения о происхождении птиц от эуманирапторов и того факта, что ворона найдена рядом с рахонависом, а у него такой коготь есть. Однако эта логика явно кривая. В реальности фаланг пальцев вороны пока вообще никто не нашел, а родственные азиатские птицы — никаких страшных когтей не имели. Особняком в рамках Вороновых стоял Патагоптерикс деферариизи, Патагоптеригиформис из Сантона Аргентины. А стоял он потому, что летать не мог. Удивительно, как в окружении множества хищников птица размером с курицу полностью утратила способность к полету. В частности, у него — Резко укоротились крылья, и почти исчез киль на грудине. Впрочем, и сейчас в Африке страусы как-то выживают. Да и цесарки, хотя умеют летать, спасаются обычно бегом. Судя по фрагментам похожего «Аламиторнис минутус» из Маастрихта той же Аргентины, патагоптериксы не только не страдали, но и успешно эволюционировали. Из Турона Узбекистана описан фрагмент крестца Узголия менги — птицы, возможно, родственной Потагоптериксу. Еще одна группа мезозойских вторично-нелетающих птиц — гэсперорнитес или гэсперорнитиформес. Более того, всю вторую половину мела они сохраняли зубы. Но обе эти особенности гесперорнисов объясняются их водным образом жизни и рыбоядностью. Конечно, сама по себе — Эволюционная решимость лезть в море, кишащее мозазаврами и плезиозаврами, выглядит безумием. Но ведь мозга у них было меньше, чем у глупого пингвина. Остатки гесперорнисов в желудках мозазавров-тилозавров намекают на возможную судьбу тех смельчаков, что любили нырять и купаться. С другой стороны, кость гесперорнис из Южной Дакоты с зажившими ранами от зубов плезиозавра Доказательство того, что стоит никогда не сдаваться и всегда искать выход. Первые гесперорнисы появились лишь на границе раннего и позднего мела. Энолиорнис из Англии размером с голубя, но некоторые черты их строения примитивнее, чем даже у амбиортуса. Например, у них нет киля грудины, хотя всегда можно многое списать на специализацию к плаванию. Из-за потери способности к полету в крыле сохранилась лишь палочкообразная плечевая кость, а от предплечья и кисти вообще ничего не осталось. Ясно, что на такие изменения тоже нужно время, так что корни группы лежат где-то в раннем милу, если не в юре. В целом геспирорнисы выглядели как огромные вытянутые бескрылые гагары с длинным тонким зубастым клювом. довольно-таки длинными ножками и здоровенными грибными стопами. Скорее всего, они жили на каких-то скалистых островах у побережий, где были избавлены от посягательств хищных динозавров и могли спокойно выводить потомство. Ближайшие экологические аналоги в современности — пингвины, галапагосские бакланы и недавно истребленные бескрылые гагарки. Лучше всего известны североамериканские гесперорнисы, сантонский Бапторнис адвенус размером с гагару, а также огромное число видов кампанских гесперорнис, из которых раньше всех был описан гесперорнис регалис. Единственным внеамериканским и одновременно очень большим до 1,4 метра длины представителем рода был гесперорнис Россикус из-под Волгограда и Саратова. Впрочем, маастрихтская канадага Арктика из полярной Канады была еще крупнее, до полутора метров, а может и больше. Как можно видеть, в целом со временем размеры гесперорнисов вроде бы росли. Тем интереснее, что несколько видов бродавис из маастрихта Монголии и Северной Америки были мелкими, а потому, предположительно, летающими. Впрочем, они известны лишь по ногам. Известны, конечно, и другие роды и виды, и из Северной Америки, и из Южной, и из Европы, и из Азии. Группа Ихтиорнитес или Ихтиорнитиформес всегда упоминается вместе с геспирорнисами по двум причинам. Во-первых, они были тоже зубатыми, условно-родственными и жили в тех же местах и временах. а во-вторых, их останки были описаны в ту же славную эпоху костяных войн в США. В отличие от геспирорнисов, их теорнисы были активно летающими морскими аналогами чаек. Их крылья уже очень похожи на крылья обычных современных птиц, без всяких длинных свободных пальцев и когтей, зато с хорошо слившимися элементами. На грудине был крупный киль, Да и все прочее строение, кроме зубов, более или менее современно. Самый известный и единственный хорошо описанный вид — ихтиорнис диспар из Северной Америки, сохранивший удивительную стабильность от Турона до Кампана, то есть примерно 10 миллионов лет подряд. Вероятно, за это время немножко вырос размер тела, как и у геспирорнисов. Работа над ошибками Как часто случалось на заре науки, с первыми находками их тернисов случилась большая путаница. А в условиях костяных войн еще и чуть ли не детективная история. Первые кости нашел Мадж, который решил послать их копу, даже запаковал и уже подписал адрес. Но Марш успел вовремя подсуетиться и, пользуясь тем, что в молодости дружил с Маджем, убедил того передать образцы себе. При этом скелет Марша писал как птичий, а зубастую челюсть принял за рептильную и назвал «Колонозаурус мудгей». Мнение о принадлежности челюсти детенышу мозазавра продержалось среди некоторых специалистов аж до середины двадцатого века. Впрочем, Марш довольно быстро, в 1873 году, разобрался, что и скелет, и челюсть — относятся к одной и той же птице, и тут случилась сенсация. Важно, что в это же время гремела слава Археоптерикса, а в 1872 году тот же марш описал гесперорниса, так что открытие еще одной зубатой птицы было очень своевременно. Забавно, что в то время как одни личности, озабоченные потрясением основ, просили Марша скрыть открытие, дабы ересь дарвинизма не расшатывала мораль и нравственность, ведь дети, узнав, что они произошли от обезьяны, будут вести себя как обезьяны, другие обвиняли его в подделке. Конечно, по горячим следам Марша писал множество видов ихтиорнисов, но ныне часть из них — признаны синонимами, а часть находок относится к другим птицам. Равно и некоторые евразийские находки, опубликованные как ихтиорнисы, на поверку оказались энонциорнисами. Парадоксально, но действительно самостоятельны несколько еще неназванных видов. Похожи на и оциорнис марсги из компана Северной Америки – или манавис-патагоника с границы Кампана и Маастрихта Аргентины. Кость какой-то ихтиорнисообразной птицы была найдена и рядом с Саратовым. Так что и над Поволжьем кружили зубастые птички. Наконец, в конце мела известны и нормальные птицы. Правда, большая часть находок столь фрагментарна, что их отнесение к каким-либо современным группам пока остается предположительным. Например, шейный позвонок, крестец и две бедренные кости компанско-маастрихтского гаргантуавис филоинос из Франции сохранились настолько плохо, что остается только предполагать, что их владельцем была гигантская нелетающая птица весом в полторы сотни килограмм, за что, собственно, она и получила свое родовое название. Видовое же переводится как «любитель вина». так как, во-первых, именно этим славился Гаргантюа, а во-вторых, кости найдены на винограднике. Где еще могли искать ископаемые кости французские палеонтологи? Дополнительные находки — крестец из Испании и крестец с тазом из Румынии — не добавили понимания в сущность загадочной твари, лишь показали, что большой размер не был результатом эндемичной островной эволюции, да посеяли сомнения — Не был ли Гаргантиуавис вообще тераподом типа Балаура? Маленькая тонкость. В первом приближении современные птицы делятся на древненебных, палеогнаты, и новонебных, неогнаты. Отличаются они, как несложно догадаться, тонкостями строения неба. У первых крыловидная и небные кости прочно срастаются, а у вторых — соединены подвижно. У первых крыловидные и сошник также сращены, а у вторых сошник уменьшен и не достает до крыловидных или вообще исчезает. В итоге у новонебных череп кинетичен, появляется возможность манипулировать объектами. Напротив, между крыловидными костями и основанием черепной коробки у древненебных расположен подвижный сустав. а у большинства новонебных он исчезает. Впрочем, в самых разных группах есть исключения. Если ориентироваться на название, можно подумать, что древненебные возникли раньше, но это далеко не факт. Согласно одной из гипотез, древненебный вариант возник из новонебного с помощью неотенических перестроек. Существование древненебных птиц в милу пока не доказано, хотя неоднократно предполагалось. Например, к ним относились отагорнис и амбиортус, хотя для них неизвестны черепа. Вопрос этот слишком туманный и путанный. С новонебными дело обстоит гораздо лучше. В Альбе Узбекистана жил хорезмавис эокретация, крайне условно относимый к журавлеобразным, груиформес. Безымянная древнейшая куриная галеформа-с птица пряталась в Туронско-Коньякских кустах Аргентины. Другая куриная, аустинорнис-лентус, кудахтала в сан тони Техаса. Первоначально ее кости были приняты за останки ихтиорнисов. Какие-то предполагаемые гуси, буревестники и пеликаны вероятно были уже в компании Монголии. Гусь-апаторнис-целлер – жил в компании Северной Америки. Из маастрихта Северной Америки известно довольно много птиц, похожих на современных. Например, ржанки, харадрииформес, грокулавус аугустус, цимолаперикс рара и цимолаперикс максима, а также буревистники процеларииформес лонгодистис эстези. В маастрихте Монголии жил тевиорнис губиенсис, предположительно отнесенный к гусям, ансериформес, возможно, семейство пресбиорнитиды, но с признаками куриных, галиформес. Все они известны по жалким огрызкам, так что кроме названий сказать про них почти нечего. Немножко лучше обстоит дело с древним гусем Вегавис Яи с острова Вега у антарктического полуострова Антарктиды. От него сохранился даже сиринкс, то есть нижняя гортань, расположенная у птиц в месте раздвоения трахеи на бронхи. Судя по сирингсу, Вегавис уже знатно гоготал, так что пейзаж с динозаврами был озвучен вполне по-деревенски. Вегависы, видимо, были ныряющими и экологически напоминали гагар. На недалеком острове Симур водился близкий родственник, Поларорнис Грегорий, Чуть подальше, в Чили, Неогоорнис Вицели. Раньше его относили к гагарам Гавиэформис. А еще один родич, Мааквикаскаденсис, обитал неожиданно на обратной стороне планеты, в Канаде. Есть предложение выделить всех этих первобытных гагатунов в свой отряд в По разным оценкам они ставятся либо в основании вообще всех беззубых птиц, либо гусей и кур, либо только гусей. Мастрихтский остериорнис Мастрихтенсис из Бельгии, известный по целому скелету, морфологически подходит на роль предка куриных. Выдвигалось предположение, что он мог бы быть и общим пращуром всех гусей и кур, Но астериорнис слишком уж припозднился, ведь это время уже жили довольно продвинутые гусеобразные, да и строение у него все же слишком куриное. Его загнутый вниз клюв, внешне, с точки зрения антрополога, дилетанта в вопросах птичьих и динозавровых лиц, очень уж напоминает морду динозавров и орнитомимозавров, хотя и у некоторых кур челюсть такая же. География этой мелкой недоперепелки ставит под сомнение гипотезу о гондванской прародине беззубых птиц. Кстати, в одном местонахождении со остериорнисом найден и аналог зубатого ихтиорниса. А предположительная жизнь на побережьях наводит на мысли, в каких условиях возникли современные птицы и как они могли пережить меловое вымирание. Работа над ошибками. Нижняя челюсть из сантона Кампана Казахстана первоначально была описана как принадлежащая овераптору, а потом — гигантской птице Самрукия Нессови. Челюсть вдвое больше, чем у страуса, так что либо размах крыльев был около 4 метров, либо птица была нелетающей и достигала высоты 2-3 метра. Однако новый пересмотр показал, что Самрукия с большой вероятностью — была большим птерозавром. Кстати, высказывалось мнение, что Гаргантиуавис тоже мог быть гигантским птерозавром, но детальное сравнение все же подтверждает его птичью или, по крайней мере, тероподную натуру. Показательно, что практически все меловые высшие птицы водные и околоводные. Единственное исключение — передняя часть нижней челюсти — из Мастрихта Вайоминга, по очень характерной форме определенная как принадлежавшая попугаю — пситоциформис. Впрочем, палеонтологическая ирония заключается в том, что даже эоценовые попугаи еще не обрели попугайского клюва, тогда как в Мастрихте целый ряд динозавров, например, циногнатовые оверапторовые, имели именно такую морду. Так что та челюсть — принадлежала динозаврику. Итак, к концу мела пернатых вполне хватало, и вроде бы часть из них была очень похожа на современных птиц. Однако не надо думать, что, оказавшись в позднем меловом лесу, мы бы расслабились под знакомый щебет и почувствовали себя как дома. Все же преобладавшие тогда энансорнисы не были совсем современными птицами. Вероятно, одна из их проблем — состояла в несовершенном противопоставлении пальцев на стопе. Лишь Рапаксавис Пани имел длинные пальцы стопы с кривыми когтями, приспособленными к сидению на ветках. Показательно, что у него же были очень короткие пальцы на кистях. Получается, энонциорнисы лазали по деревьям почти как ящерицы, а вовсе не как нормальные птицы. Но экологическую нишу они занимали, не пуская туда веерохвостых, шлепавших по берегам водоемов. Не исключено, что широкое распространение цветковых растений с их богатым ветвлением и многочисленными тоненькими гибкими веточками, в отличие от геометрически жестких голосеменных, стало проблемой для большинства энансорнисов. Тут-то они столкнулись с конкуренцией со стороны как веерохвостых, так и млекопитающих, имевших ловкие лапки с цепкими пальчиками и развивавших бег и прыгание по кронам. Млекопитающие же были в основном хищными и наверняка любили анонсорнисовые яйца и птенчиков. Звери набирали обороты. Как ни странно, вплоть до раннего мила дотянули некоторые зверообразные рептилии. Монтириктус куваи маэнсис из Баремма апта Японии, а также ксенокритозухус сибирикус и ксенокритозухус колоссови из апта Якутии и Западной Сибири были цинодонтами третилодонтами. Впрочем, будучи растительноядными, они не выдержали конкуренции с многобугорчатыми млекопитающими. Сохранялись и промежуточные между зверообразными и млекопитающими группы. Сибиротериум россикус из раннего мела Кемеровской области был последним декадонтом. Работа над ошибками. Особенно интригует находка шести обломков черепа некоего животного в Апт-Альпских отложениях Австралии. Они были определены как останки последнего децинодонта, Как могло огромное, незащищенное, травоядное животное существовать в окружении массы хищных динозавров? Авторы открытия предположили, что восточная часть Австралии в то время была изолирована не только от прочей гондваны, но даже от запада Австралии. В этом затерянном мире могли сохраниться пермско-триасовые реликты. Правда, ужасная сохранность фрагментов допускает и другие интерпретации. Дицинодонт вполне мог быть каким-то наземным крокодилом. А подробное исследование архивов, в которых изложена история находки, вместе с абсолютным датированием и переисследованием морфологии показали, что с наибольшей вероятностью Дицинодонт был вполне себе плиоплейстоценовым дипродонтом типа нототериум. Так вот, слишком фрагментарная сохранность позволяет спутать децинодонта, крокодила и гигантского сумчатого. Достаточно хорошо были представлены эутриконодонта, продолжавшие свою линию превращения в полноценных млекопитающих. Например, у крошечного 5-сантиметрового джехолоденс янкинси Появился пяточный бугор, лопаточная ость, а каракоид перестал быть самостоятельной костью и превратился в отросток лопатки. Судя по строению конечностей, джехолоденс хорошо лазал по деревьям, где мог спасаться от злых динозавров. Эутриконодонты выживали как могли. Китайские ляо Гуи и яна Алини возможно научились плавать. Иные озверели настолько, что перешли в наступление. Особенно преуспели в этом гоби -конодонта. Они стали расти. Спиналестес ксенартрозус из Барема Испании был похож на щетинистого тенрека в четверть метра длиной с щетинками и иголками на загривке. Гоби-конодон вырос уже до упитанной кошки и держался на земле. А Репеномамус гигантикус и вовсе стал самым крупным меловым млекопитающим, достигнув 70 сантиметров, а с хвостом целого метра длины. Его более скромный, полуметровый родственник Репеномамус робустус прославился тем, что в его желудке сохранились кости только что вылупившегося пситокозаурус. Это более чем красноречивое доказательство опасности млекопитающих для динозавров. Маленькая тонкость. Уникальная сохранность спинолестоса позволила увидеть строение печени и бронхиол, а также определить, что некоторые шерстинки были поражены грибковой инфекцией. В строении уха эутриконодонтов видно дальнейшее совершенствование в сторону млекопитающих. У спинолестеса, Яна Канодана и Ляо Канодана, слуховые косточки имели почти полностью современное строение, но еще крепились к нижней челюсти меккелевым хрящом, как у зародыша утконоса, и это в то время, когда уже существовали намного более совершенные варианты. Запоздалый прогресс наблюдается и в других чертах. Так у Ляо Канодана и Яна Канодана Еще имелись развитые ребра на семи поясничных позвонках из восьми, у спинолистеса уже на четырех из семи. А у семи семипозвонковая поясница была вполне современной. Свободные ребра имелись и на всех шейных позвонках Яна Конодана. С другой стороны, все упомянутые зверушки имели семь шейных позвонков, загадочную универсалию млекопитающих, однозначно свидетельствующую об общем происхождении. Но время зверообразных и недоделанных млекопитающих безвозвратно прошло. В милу впервые в палеонтологической летописи появляются однопроходные монотремата. Напомним, что они входят в группу прототерия. Как и их современные потомки, меловые однопроходные известны только из Австралии. Тейнолофис Труслери из Апта одновременно и древнейший, и самый близкий современным представителям, но очень маленький, всего 10 сантиметров длиной. Чуть моложе и одновременно специфичнее альпские Стероподан Галмани и каликодон Ритхеи, которые, кстати, были сравнительно большими животными. В отличие от нынешних представителей, все эти существа имели зубы. До сих пор они известны только по фрагментам челюстей и отдельным зубам, так что их внешний вид и образ жизни остаются загадкой. Судя по сильным различиям современных однопроходных, древние приспосабливались к совсем не одинаковым условиям, от полупустыни до водоемов и от влажных тропических лесов до высокогорных альпийских лугов. «Как вы там, потомки?» Современные однопроходные монотремата иногда разделяются на два отряда – утконосов плотипода и ехидн-тахиглоса. Они сочетают типичные признаки рептилий и млекопитающих. С одной стороны, у них есть специальный вырост на предчелюстной кости для разбивания скорлупы при вылуплении, каракоид и прокаракоид, соединяющие лопатку с надгрудинником, шейные ребра – Всего два крестцовых позвонка, клоака. Улитка внутреннего уха не закручена спиралью, а сложена пополам. У них нет лопаточной ости, ушных раковин, кроме проехидн, потовых желез и вибриз, мозолистого тела конечного мозга, низкий обмен веществ на грани холоднокровности. у них лишь один клапан в правом предсердно-желудочковом отверстии. Они откладывают двухсантиметровые яйца, покрытые кожистой скорлупой, которые инкубируются от недели до десяти дней. У утконосов в норе, а у ехидн в сумке на животе. С другой стороны, у них есть шерсть с подшерстком, у ехидн и проехидн некоторые волосы преобразованы в иглы, четырехкамерное сердце с левой дугой аорты, диафрагма, новая кора конечного мозга. Они заботятся о детенышах и кормят их молоком. С третьей стороны, из яиц вылупляются эмбриончики, а не самостоятельные детеныши. Молоко выделяется на двух молочных полях на животе. В гортане нет голосовых связок, а в желудке пищеварительных желез. Желудок работает как зоб у птиц. Кольцеобразная барабанная кость не срастается с черепом, а молоточек с наковальней, слиты воедино. Ехидны имеют сумку на животе, а утконосы нет, но у тех и других есть сумчатые кости, причем и у самок, и у самцов, так что связь этих костей с сумкой не очевидна. У ехидн зубов нет ни в каком виде. У молодых утконосов есть по три зуба на каждой стороне челюсти, но они быстро выпадают. Пища перетирается шероховатой спинкой языка и гребенчатым небом у ехидн и роговыми пластинками на клюве у утконосов. Сам клюв поддерживается странной дополнительной косточкой, предсошником, а по его бокам есть электрорецепторы. Ныряя, утконосы закрывают глаза, у них есть и мигательная перепонка, в отличие от ехидн и проехидн, и ориентируются только по электроимпульсам. На задней ноге однопроходных есть странная шпора, которая у самцов-утконосов сопряжена с железой, выделяющей довольно сильный яд. Пальцы у утконоса соединены плавательными перепонками, а у ехидн и проехидн снабжены огромными когтями для расковыривания термитников и зарывания в землю. Ехидны питаются термитами и муравьями, А ведь некоторые муравьи состоят аж на 47% из жира. Любители сала – разводите муравьев, а не свиней. Так что ехидны запасают много подкожного жира и могут при недостатке пищи впадать в оцепенение типа спячки. Неспроста аборигены раньше очень любили жирных ехидн и даже приручали динго для охоты на них. Про-ехидны едят в основном дождевых червей. Наконец, у однопроходных крайне странный хромосомный набор. У утконоса пять пар разных х-хромосом у самок и по пять х и y у самцов, а у ехидны пять пар х у самок и пять х и 4 y у самцов. Однопроходных очень мало. Утконос орнитаринхус анатинус, ехидна тахиглосус акулятус, Иногда в отдельный вид выделяют тасманийскую ехидну тахиглосус сетосус, проехидны заглосус бруини, заглосус бартони и заглосус отенбороу. Проехидны крайне незаслуженно всегда забывают, а ведь они уникальны. У брюйоновских и бартоновских проехидн всего по три когтя на пятипалых лапах, у Этенборовской по пять, и есть наружные уши, но нет хвоста. Они, видимо, неплохо лазают по деревьям. Однопроходные существа из мезозоя. Они откровенно проигрывают плацентарным и даже сумчатым по всем статьям, в том числе в интеллекте. У них практически нет социального поведения. Они минимально заботятся о потомстве и почти необучаемы. Достаточно посмотреть видео со столкновением утконоса и водяной крысы. Сразу видно, что крыса — вершина эволюции. Быстрая, бодрая, хитрая и умная, а тормозной утконос щелкает клювом во всех смыслах, с видом э о, а что происходит?» Неспроста однопроходные выжили лишь на осколках Сахула, Новой Гвинеи, Австралии и Тасмании, причем во всех трех местах находятся на грани вымирания. Например, Этенборовская проехидна известна по единственному экземпляру. А в Австралии единственная попавшая в музей, а не на обед аборигеном проехидна, была поймана в 1901 году. Все современные однопроходные крайне специализированы, так что сравнительная анатомия иногда буксует. Палеонтологических же свидетельств их эволюции пока явно недостаточно, так что у будущих исследователей еще есть немалое поле для деятельности. Меловые яйцекладущие были разнообразнее современных. Например, в Апте той же Австралии жили Ауск-Трибосфенус-Никтос и Бисгопц-Витморы, выделяемые в особый отряд Ауск-Трибосфенида. Эти мелкие животные имели специфичные зубы со множеством острых бугорков и представляют собой особую линию эволюции. Аллатерии, Аллатерия — Были представлены в милу несколькими группами. Авазгиста Бахараменсис из Маастрихта Индии был последним харамиидом, самые загадочные алатерии Гандванатерия странные звери Гандваны. Древнейшая челюсть, найдена в среднемеловых отложениях Танзании, но она слишком фрагментарна. Чуть лучше известны позднемеловые Бгаратериум Бонапарта из Индии. Гондвонотериум патагоникум и феруглиотериум винтгаузени из Аргентины. А совсем хорошо – винтана сертихи с Мадагаскара. Череп винтаны удивительно похож на череп гигантского броненосца, только очень маленький. Судя по множественным поперечным гребешкам на малярах и долотообразным резцам с диастемой за ними, гондвонотерии были грызущими растительноядными зверушками. А судя по короткому высокому черепу винтаны с огромными скуловыми костями в виде опущенных крыльев, мордой они походили на помесь броненосца и морской свинки. Множество тонких особенностей строения черепа винтаны уникальны среди млекопитающих, а некоторые напоминают зверообразных рептилий. Очевидно, Мадагаскар был местом своей особенной эволюции – Уже в мезозое там жили эндемичные существа. Между прочим, и размер винтаны был весьма приличным. При длине черепа в 12 сантиметров масса тела могла достигать 6-14 килограммов. Лучше известны другие аллатерии, многобугорчатые мультитуберкулята. Как уже говорилось, это были самые успешные звери мезозоя. На протяжении всего мела Их известно огромное количество. Например, монгольские Дядохтатериум матеви и Камтобаатар кугзинский, североамериканский Минисцесус, китайский синобаатер. Судя по лапкам, часть из них прыгала по земле, часть лазила по деревьям. Совершенная зубная система позволяло многобугорчатым крайне эффективно потреблять растения, причем в самых разных видах — и листья, и семена, и фрукты, и наверняка кору и корни. Несмотря на мелкие размеры, но учитывая многочисленность и наверняка хорошую плодовитость, многобугорчатые были одними из важнейших конкурентов динозаврам и сыграли немалую роль в их вымирании. Маленькая тонкость. Размеры тела многобугорчатых на протяжении всего мела быстро росли и достигли максимума у полуметрового юбаатор сгонгуаненсис с его 7-сантиметровым черепом. В отличие от более примитивных млекопитающих, многобугорчатые имели уже современное строение уха. Слуховые косточки окончательно отделились от нижней челюсти, а меккелев элемент исчез. Вместе с тем, наверняка, тип размножения многобугорчатых был еще очень архаичным. Если честно, мы не знаем, были ли они уже живородящими, но вряд ли они превосходили сумчатых, что в итоге и привело их к поражению в эволюционной гонке и вымиранию. Но это случилось уже гораздо позже, в Кайнозойской эре. Звери Терия все увереннее завоевывали Землю. Трехбугорчатые три туберкулята, включая симметродонтов, симметродонта и другие группы, известны аж с позднего триаса. Их незамысловатые, но эффективные острые зубы с тремя бугорками явно предназначены для разгрызания насекомых, что можно было делать миллионы лет подряд без особых новых премудростей. Группа симметродонта иногда получает ранг инфракласса в пределах подкласса акротерия — а иногда отряда в рамках подклассов Терии и Пантотерия или Тритуберкулята. Трехбугорчатые же в узком смысле иногда рассматриваются как равноценный симметродонтам отряд. Внутри симметродонтов отряд сполякотериида или Трехнотерия включает, например, британских сполокотериум. В Монголии они представлены Гобиотериодон инфинитус, в Китае — маотериум, от которых сохранились отпечатки с шорсткой. Маленькая тонкость. Шпора однопроходных на стопе крепится на специальную косточку оскалькарис. Такая косточка известна у нескольких меловых млекопитающих, например, монгольских многобугорчатых катопсбаатар катопсалоидес, хульсанбаатар вульгарис и криптобаатар даскзевеги. Правда, у них она не сопровождается шипом, который, впрочем, не обязан был окостеневать. У юрского дриалистида генкелотериум гуимаротте, монтанского эутриканодонта Гобиканодон остроми и китайского семитрадонта Сганг геотериум квинквекуспиденс ос калькарис дополнялась характерным шипом практически как у утконоса. Весьма вероятно, что для мелких – В пять размерам зверушек ядовитость была весьма актуальна. Неспроста же их кости обнаруживаются в желудках хищных терапод, например, синозауроптерикс прима. Так что нынешний утконос со своей отравленной шпорой по всей видимости не такое уж исключение, а скорее последний из магикан. Ядовитая шпора, судя по наличию у разных групп примитивных млекопитающих, и даже докадонтов возникла на заре класса, но не исчезла еще до появления сумчатых и плацентарных, у которых подобные штуки на ногах уже никогда не встречаются. Несмотря на принадлежность к зверям, в некоторых чертах семетродонты были удивительно примитивны. В частности, слуховые косточки у «Маотериум азиатикус» все еще крепились на окостеневший Меккелев хрящ и больше соответствовали варианту гораздо более примитивных эутриконодонтов. Как и в Юре, в раннем Милу отлично чувствовали себя многочисленные представители дриолестида. Например, переходящие из Юры до Воланжина виды Лаулестес и Баремские Крузофонтия в Европе, а в Южной Америке они жили и в позднем Милу, Гроебертериум и Леонардос куспидатус. Большинство их были весьма скучными на вид помесями бурозубок и белок, питавшимися кто насекомыми, кто фруктами, но южноамериканские животные всегда умели удивить даже взыскательных палеонтологов. Самым неожиданным было открытие «Кронопио денциакутус» из Синамана Аргентины, выделенного в свой отряд «Меридиолистида», родственный «Дриолистидам». «Кронопио, как две капли воды, похож на безумную саблезубую белку из мультиколедниковый период. Та же длинная тонкая морда, те же длинные тонкие клыки». Авторы открытия в интервью журналистам признавались, что когда смотрели на любителя желудей в мультфильме, думали что-то в духе. Надо же было придумать этакую несуразицу. Такого и быть-то не может. Ведь это существо было едва ли не единственным во всем мультике, у кого не существовало реального палеонтологического прототипа. И вот ученые своими руками выкопали, отпрепарировали и описали кранопио. Он и вправду существует. При размерах черепа меньше трех сантиметров ясно, что иглоподобные клыки не могли служить хорошей защитой. Наверняка это был очередной выкрута с полового отбора. Саблезубость бывает разная. баремско абтский Венцелестес Неоквениамс, тоже из Аргентины, имел массивный 7-сантиметровый череп с огромнейшими толстыми клыками – явно не декоративного свойства. Венцелестес продолжает линию от дриолистит к более совершенным зверям и морфологически стоит в основании развилки сумчатых и плацентарных. Хотелось бы видеть брутального винцелестоса в блистательном ряду великих предков, но он припоздал. Ведь в это время и сумчатые, и плацентарные уже существовали. Подобных существ, зависших в неопределенности между сумчатыми и плацентарными, известно довольно много, правда, в основном по фрагментарным останкам. Иногда они объединяются в одну группу – Бориосфенида. Примерами могут служить волонжинский английский Эгиолодон доусони и альпский монгольский Киелантериум губиенсис. У последнего на каждой половинке челюсти было по 4 моляра. очень примитивная черта, а на самих малярах имелась маленькая дополнительная режущая кромка. У сумчатых ее вовсе нет, а у плацентарных она очень длинная. Ради названия можно помянуть еще и Каманчая гилли. Аптско-альпские североамериканские Клеменсия тексана и Папотериум патерсони иногда засчитываются за плацентарных, но они известны почти исключительно по изолированным зубам, так что детали их филогенетических взаимоотношений еще предстоит распутать. Метатерия, сумчатые марсупиалия и их родственники в милу не сильно отличались от самых примитивных современных представителей типа апоссумов. Так выглядел и самый древний почти сумчатый зверь Синадельфис залаи, 15-сантиметровый отпечаток которого со следами пушистой шкурки найден в баремских слоях Китая. Синодельфис был настолько примитивен, что имел 4 моляра на верхней челюсти, тогда как почти все современные звери имеют только 3 или меньше. Впрочем, многие сумчатые по-прежнему 4 -маляровые. В раннем милу подобные сумчатые Кокопелия и Юдди жили и в Северной Америке. меловые североамериканские Дидельфоден и Альфаден уже и вовсе уверенно определяются как опоссумы, которые внешне и по поведению вряд ли сильно отличались от своих современных потомков. Известны такие существа и в Перу — Пиродектес аустринус, и в Монголии — Азиатериум решетови. а Аркансо дельфус Марханди из Синамана Франции был древнейшим европейским сумчатым. Сумчатые неизвестны из Мело Африки и парадоксальным образом из Австралии, вероятно, туда они попали позже всего. Впрочем, дело может быть просто в плохой изученности африканских и австралийских фаун. И среди сумчатых были свои саблезубы, Прямые клыки позднемелового китайского лотеридиум мэнги далеко выдавались за нижний край нижней челюсти. Что поделать? Суровые времена — суровые рожи. Маленькая тонкость. Все сумчатые — метатерии, но не все метатерии сумчатые. В мелу известны и другие группы. Например, раннемеловые американские атакотеридиум борени. и оклятеридиум заляе позднемеловой азиатский дельтатеридиум и их родственники, выделяемые в свою группу дельтатероида. Как вы там, потомки? Метатериев и сумчатых в милу хватало, но им самим кое-чего не хватало, полноценного внутриутробного развития. Сумчатые рожают недоделанного детеныша, по сути эмбрион, вероятность выживания которого, прямо скажем, не очень велика. К тому же у сумчатых не вполне совершенные конечности и система управления, головной мозг. Проще говоря, они довольно туго соображают и медленно передвигаются. Неспроста среди них так часто возникали прыгающие формы типа кенгуру. Двумя одновременно двигающимися ногами управлять проще, чем четырьмя последовательными. Некоторые австралийские сумчатые заново и, конечно, независимо от обезьян, обрели древнейшую возможность видеть в красной и ультрафиолетовой частях спектра, то есть превзошли нас. В Мелу, когда плацентарных было немного, сумчатые чувствовали себя вполне успешно и жили в самых разных местах, но после стали катастрофически проигрывать разгулявшимся плацентарным. и сохранились лишь в Австралии с прилегающими островами до да в Южной Америке, откуда лишь робко высунулись в Северную. Там, где сумчатые оказались в преобладающем числе и заняли много экологических ниш, они дали удивительные аналоги общеизвестных плацентарных. Раньше их всех сваливали в один отряд, сейчас разделяют на множество, что справедливо. ведь время и уровень расхождения между разными ветвями очень велики. Ценолесты – пауцы-туберкулята из Южной Америки – крайне примитивны и мало ушли от образа меловых недоземлероек-недокрысок. Первый маляр ценолестов – гребнеподобный, как у многобугорчатых. поссумы дидельфиморфия – тоже южноамериканская группа. Среди них толстохвостый опоссум Лутреолина краси-каудата похож на выдру. Водяной опоссум Хиронектес минимус отлично плавает и даже имеет перепонки на лапах. А Дидельфис Вергениана — единственная сумчатая, успешно закрепившаяся в Северной Америке, знаменитая также способностью притворяться мертвым. Соневидные апоссумы микробиотерия, всего один вид, дромециопс глироидес внешне похожи на сонь, хотя они живут в Чили, родственны австралийским сумчатым, знаменитой способностью запасать жир в хвосте на черный день, как жирнохвостые лемуры. Хищные сумчатые, дазиураморфия, самая разнообразная группа, распространенная в Австралии и прилежащих островах. Ее представители стали похожи на землероек — фаскалозорекс, мышей и крыс — антехинус, дасиуроидес и другие, куниц — дасиурус и миоиктис, барсуков — саркофилус горизи, волков — теляцинус циноцефалюс и муравьедов — мирмекобиус фасциатус. Сумчатые кроты нотариктеморфия — Нотариктес Тифлопс и Нотариктес Кауринус закономерно похожи на кротов. Их тупая морда защищена роговым щитком, глаза редуцированы, лапы преобразованы в лопаты, хвост покрыт чешуями и имеет твердый наконечник. Бандикуты парамелеморфия например, парамелис, знамениты наличием плаценты, возникшие у них независимо от плацентарных. Бандикуты развили способность прыгать на двух ногах, хотя и не в такой степени, как кенгуру. Двурезцовые сумчатые дипротодонти включают самых известных австралийских зверей. вамбатов, например, лазиоринус и коал, фаскалярктас цинереус, валаби и кенгуру, например, петрогали, дендролагус и макропус. Также сюда входят не менее интересные существа. Поссумы, например, Церкартетус, кускусы, например, Фалангер и Торсипис Ростратус, и сумчатые летяги, например, Псеухирулис и Акробатос пигмеус. Наконец, настоящие, хотя и еще очень примитивные плацентарные эутерия, протеутерия, в милу тоже были. Древнейший известный меловой плацентарный зверек. Эомаия с из барема Китая, около 120 миллионов лет назад, великий предок. Некоторое время до открытия юромаии, эомаия даже держала звание древнейшего плацентарного. Эомаия была совсем небольшой, всего около 10 сантиметров без хвоста и около 15 с хвостом. Как полагается великому предку, эомаия выглядела скромно, невзрачно. наподобие землеройки, и не имела каких-то выдающихся черт. Благодаря хорошему отпечатку мы знаем, что она была пушиста, но с голым крысиным хвостиком. Зубная система была весьма банальной и не специализированной. На верхней челюсти имелось пять резцов, клык, пять премоляров и три моляра. На нижней — четыре резца, клык, пять премоляров и три моляра. Зубов многовато для плацентарного, зато из такого набора можно создать любую специализированную версию, от землероечьей до дельфиньей, от ежиной до слоновьей и от кротовой до человечьей. Конечно, эомаия имела и некоторые очень примитивные черты, например, сумчатые кости и узкий таз, так что с деторождением у нее все могло быть еще очень архаично. маленькая тонкость крайне показательно сравнение кистей и стоп синодельфиса и эаи синхронных сумчатого и плацентарного в кисти синодельфиса увеличена ладьевидная кость и уменьшена кость трапеция а у эомаи наоборот а ведь к кости трапеции крепится первая пястная кость кстати у эаи первая пястная Имела широкое основание, а сама она была короче и массивнее, чем прочие пястные. Получается, что уже в раннем милу в кисти Эомаи была потенциально заложена способность противопоставлять большой палец руки. В будущем именно эта особенность сделала из плезиадописовых полуобезьяну, из полуобезьяны обезьяну, а из обезьяны — человека. В стопе синодельфиса ладьевидная кость короткая и широкая, медиальная клиновидная сравнительно невелика, а передняя суставная фасетка пяточной скошена, тогда как у эомаи ладьевидная длинная и узкая, медиальная клиновидная мощная, а передняя фасетка пяточной ориентирована вперед. Все это приводило к различиям захвата веток при лазании. наискосок у Синодельфиса и прямо у Эомаи, и в будущем, опять же, обеспечила легкость формирования противопоставления большого пальца только уже на стопе у приматов. У Эомаи, в отличие от сумчатых, уже появилась внутренняя лодыжка, отросток на больше берцовой кости, ограничивающий заворот стопы внутрь. но еще не было наружной лодыжки на малоберцовой кости, которая возникла позже, на стадии тупаи. Слушатель может легко найти эти отростки лодыжки у себя на границе носка и штанины, там, где натирает боковой край ботинка. У нас эти выступы ограничивают вихляние стопы в стороны. Они стали важнейшим элементом стабилизации стопы у наших предков, сначала начавших активно прыгать по веткам, а потом с этих ветвей спустившихся. Конечно, эомаия не была единственным раннемеловым плацентарным. Из Барема-Апта-Забайкалья известен более или менее похожий Муртоилестес-Абрамови. Из Апта-Альба-Монголии Говурлестес-Ноион он. Прокенолестес Трофимови и Прокенолестес Минор. Из того же времени Монтаны — Монтанолестес Кеблерорум. Из Синамана Узбекистана — Отлестес Мейман. Но от них сохранились только челюсти и зубы, так что Эомайя пока остается вне конкуренции. Впрочем, от Эомаи у нас есть один отпечаток, а от Прокенолестесов — полтысячи зубов. На границе раннего и позднего мела плацентарных становится в разы больше. Острозубые землеройкоподобные азиориктитерии, азиориктес немегатенсис и каналестес, Куницеподобные желестиды аспанлестес аптап и боризоденкара, крупнорезцовые залямбдолестиды, залямбдалестес лехи и барунлестес бутлери, а также множество прочих. Невозможно не заметить связи филогенетического расцвета плацентарных с успехом цветковых растений и новых групп насекомых. Хотя внешне эти зверьки были довольно однообразны, все же зубы явно начинают специализироваться. Кто-то терзал жуков и червей, кто-то грыз семена и орехи, кто-то жевал фрукты и листья. Некоторые приобретали довольно специфический облик. Так, судя по срастанию берцовых костей и резкому удлинению плюсны у узолям Долестеса, он умел здорово прыгать, как тушканчик. Огромные резцы на нижней челюсти использовались, видимо, как у грызунов. Вероятно, какая-то подобная двуногая зверушка Corea zaltipis оставила следы на нижнем нижнемеловом берегу озера в Корее, где она весело скакала в теплой компании с нематодами, крокодиломорфами, птерозаврами, большими ящеротазовыми динозаврами и птицами. Неспроста в позднемеловых фаунах при достаточной сохранности и изученности Млекопитающих оказывается больше, чем динозавров и по видам, и по индивидам, что логично и обычно для всякой мелочи. Впрочем, однотипные зверушки не так захватывают воображение, и в мире очень немного ученых, способных обоснованно судить о меловых пушистиках. В позднем мелу известные представители современных отрядов плацентарных. Маленькая тонкость. Любопытно расхождение палеонтологических и молекулярно-генетических данных о времени обособления основных отрядов млекопитающих. Согласно расчетам молекулярных биологов, расхождение совершилось гораздо раньше, чем это известно из палеонтологической летописи. Так, приматы по разным молекулярным оценкам появились от 64,3 до 93,9 миллиона лет назад, а рукокрылые — 62,3 — 90,7 миллиона лет назад, тогда как палеонтологически из мезозоя ни те, ни другие неизвестны. С одной стороны, очевидно, что мы еще нашли далеко не все. Считать иначе было бы чрезмерно самонадеяно. С другой стороны, генетические методики тоже, очевидно, врут, что видно из сопоставления разных оценок. Как-никак, ошибка в треть — это многовато. Общие предки современных групп плацентарных своим внешним видом и экологией напоминали зверей из отряда насекомоядных эулипатифла. Иногда обозначается как липотифла. В старых схемах инсективора. Так, к землеройкообразным сарикоморфа иногда относят несколько видов параниктоидос из коньяка Кампана Узбекистана и Северной Америки. Правда, как обычно бывает, другие специалисты такое родство отвергают. К насекомоядным близки и желестиды, и кампанские гипсониктопс, относимые к лептиктидам, лептиктида. еще одному отряду, получившему расцвет в кайнозое. Попозже и попрогрессивнее отряд цимолеста, представленный в компании и маастрихте Северной Америки огромным числом видов цимолестес, часть из которых успешно перешла в палеоцен. Иногда некоторые виды цимолестесов считаются самостоятельными родами, а также родственным крошечным пятиграммовым батодон Тенуис, который мог быть и землеройкообразным, монгольским Майолестес Губенсис и несколькими другими подобными творюшками. Цимолесты заслуженно входят в ряд великих предков. Иногда они даже включаются в надотряд ферре, объединяющий панголинов и хищных. Собственно, на примитивных представителей хищных они и были похожи, что-то типа ласки или горностая, Разве не столь длинные и прыткие? Впрочем, мало отличались они и от насекомоядных, к числу которых часто и относятся, и от а альта магнус иногда считается даже первым креодонтом. Именно эти мелкие зверушки в будущем стали вершиной пищевых пирамид и столь мощно повлияли на нашу эволюцию. Альтернативным путем пошли канделяртры, редкие копытных. Правда, самые архаичные представители арктоциониды были еще немножко хищными собакоподобными тварями размером с крысу. Роды протунгулятум, оксипримус и байоканоден известны в основном из палеоцена, но отдельные трудно определяемые зубы обнаружены во вроде бы позднемеловых отложениях Канады. Причем в двух первых родах вроде бы это те же виды протунгулатум донне и оксипримус риксени, что продолжали жить в начале кайнозоя. Проблема, как видно изобилия вроде бы в предыдущем предложении, в сложности датирования переходных от к палеогену слоев и возможном попадании останков в более древние породы. Логика исследователей обычно довольно проста. Динозавры — это точно мел. Если они в палеоценовом слое, то их стопудово туда занесло. А вот маломальски продвинутые млекопитающие в мелу — это подозрительно. В их датировке можно и усомниться. Наверняка они закатились туда из палеоцена. Ясно, что это делается не вследствие заговора, ученые скрывают. А на основании статистики... Но у любой статистики, как известно, есть разброс. Решение проблемы — абсолютное датирование конкретных находок, но пока это практически невозможно. Подобная же проблема датирования отложений то ли Маастрихт, то ли границы палеоцена и эоцена, а также плохая сохранность зубов перутериум альтипланенце заставляют сомневаться во времени происхождения южноамериканского отряда нотаунгулята. В любом случае обилие видов очень близких зверей уже в самом начале палеоцена говорит само за себя. Позднемеловые предки были наготове, на низком старте. Для появления нас оставалась самая малость: возникновение приматов.